Он сделал всё, что мог. Автор Василий Ардаматский. Прежде всего о том, как родилась эта повесть, как попали ко мне лежащие в основе повести дневники и другие материалы. В 1958 году, совершая на автомашине поездку по стране, я заночевал в старом русском городе Острове. Выстроился в гостинице и отправился бродить по городу. Выйдя к реке остановился в удивлении. Представьте себе довольно безлюдный к вечеру маленький городок, деревянные дома в садах, и вдруг перед вами мост, словно перенесённый сюда, скажем, из Ленинграда. Могучие стальные упоры, цепи, гранитные тумбы. Итак, я рассматривал мост, рассматривал и удивлялся, зачем нужно было на этой тихой речонке воздвигать такой непропорционально величественный мост. Он был явно дореволюционной постройки. Не ввело ли в заблуждение петербургский департамент то обстоятельство, что эта речонка носит название Великая? Возле меня остановилась пожилая женщина с авоськой, набитой книгами. Что вас так интересует? спросила она, и дружелюбно, и в то же время немного настороженно. Красивый у вас мост, ответил я. Вы приезжий? Вопрос прозвучал уже более настороженно. И я решил сразу же всё прояснить. Сказал, что я не столько приезжий, сколько проезжий, что я писатель, совершаю поездку по стране, что остановился здесь в гостинице. Я назвал свою фамилию, мы познакомились. Ольга Михайловна Никишина так звали женщину. Почти 40 лет проработала в библиотеке. Теперь она на пенсии приехала в остров на лето, живёт у давней своей подруги, у которой тут домик. Мы разговорились о том о всём, о, конечно, литературе. Вдруг Ольга Михайловна спрашивает: "Не хотели бы вы прочесть один дневник, очень любопытный человеческий документ, относящийся ко времени войны?" Я согласился. Ольга Михайловна задумалась. "Вот не знаю только как практически это сделать. Документы хранятся в Пушкинских горах у моей двоюродной сестры". Ольга Михайловна улыбнулась. "Война, знаете, разбросала не только людей, но и их имущество. Я сказал, что если материалы, о которых она говорит, действительно интересны, я съезжу в Пушкинские горы, тем более что это не так далеко. И наконец, я просто не прочь ещё раз побывать в тех заветных местах. По-моему, записи очень интересные, хотя я и не все прочитала. На рассвете я мчался на Юкато острова. В кармане у меня лежало письмо от Ольги Михайловны к её двоюродной сестре. Спустя полтора часа мой москвич уже трясся по булыжной мостовой Пушкинских гор. В столь раннее время являться к незнакомым людям неудобно, и я поехал в Михайловское. На поляне перед Пушкинским домом просыпался лагерь экскурсантов. Это были школьники из Ленинграда, приехавшие к Пушкину в двух автобусах. своинственными криками, размахивая полотенцами как флагами, они бежали умываться к реке Сороть, где им открывались описанные великим поэтом волшебно красивые безбрежные русские просторы. И два ещё чуть подёрнутых туманом озера, носящих странные названия Кучаня и Малинец. Потом я вместе с ленинградскими ребятами ходил по дому музею. Здесь ребята не шумели и держались вместе. Им было очень интересно, и они забыли обо всём на свете. Увлечённый свиданием с этим святым местом русской земли, я не следил за временем. Первый раз посмотрел на часы, выйдя из Пушкинского дома, было уже половина двенадцатого. Можно ехать в Пушкинские горы. Нахожу домик, указанный на конверте. Он стоит на боковой улочке, в окнах пламенеет герань. Тернистый дворик так зарос травой, что собачья будка выглядит как дом, крыша которого еле видна из-за деревьев. Та женщина, которая писала Ольга Михайловна Оказалась ещё довольно моложавой, но весьма необщительной особой. Прочитав письмо, она сказала: "Наконец-то". Прошла за перегородку и вскоре вынесла оттуда перевязанный бичёвкой небольшой свёрток. "Ольга вечно собирает и хранит всякое старьё", сказала она. "Хорошо, что она вспомнила, не сегодня-завтра я бы выбросила всё это". Выехав из Пушкинских гор, я остановил машину. Мне не терпелось посмотреть, что там в свёртке. Я развернул его. В нём были мелко-мелко исписанные листки бумаги самого разного формата: из записной книжки день за днём, из ученической тетради в клеточку и даже из какого-то немецкого офицерского дневника. И хотя почерк был чётким, читать записки было очень трудно. Бумага пожухла от времени, чернила выцвели, а на многих очевидно подмоченных листках строчки расплылись и еле проглядывались. Записки были сложены непоследовательно. Я прочитал несколько листков и понял, что в мои руки попал действительно интересный материал. Я решил снова ехать в остров, чтобы узнать у Ольги Михайловны всё, что ей известно о происхождении этого свёртка. Рассказ Ольги Михайловны Никишиной В начале войны я жила в Пскове. Произошло какое-то горькое недоразумение с эвакуацией нашей библиотеки, и я со своими книгами осталась в тылу у гитлеровцев, рвавшихся тогда к Ленинграду. Но спасти библиотеку всё равно не удалось, она сгорела. А я в результате события, о которых долго и незачем рассказывать, оказалась в маленьком литовском курортном городке, где меня приютила русская семья, состоявшая из двух сестёр, женщин примерно моего возраста, и глухонемого паренька, приходившегося им племянником. Обе сестры ещё до революции получили в Петрограде высшее педагогическое образование, но преподавательской работой не занимались. У них был домик, и они зарабатывали тем, что держали на пансионе курортников. Только в сороковом году, когда Литва стала советской, они получили возможность учительствовать в местной школе и были очень счастливы. С приходом гитлеровцев в Афоне это счастье потеряли. Теперь они промышляли портняжничеством, и я им помогала. Глухонемой паренёк по имени Серёжа был сыном их сестры, умершей перед самой войной. В этой семье я и прожила вплоть до прихода наших войск. И вот как раз примерно за неделю до освобождения случилась история, связанная с этим свёртком. Быстро набрав их целое ведро, мы возвращались обратно. Серёжа с ведром ушёл вперёд, а я присела на пенёк отдохнуть, задумалась. Вздрагивая от ощущения, что на меня кто-то смотрит, Озираясь по сторонам, я вижу, что в трёх шагах от меня из чащи молодого ельника на меня смотрит человек. У него была светлая шкиперская бородка, обрамляющая ещё довольно молодое и красивое лицо. Смотрим мы друг на друга и не шевелимся. Потом он издале здоровается со мной на хорошем немецком языке, называя меня бабушкой гроссмутер. Сама не знаю почему, но я решила, что он русский и спрашиваю по-русски: "Кто вы такой, что вам нужно?" Услышав русскую речь, он буквально отпрянул. Но затем вышел из ельника и приблизился ко мне. Вы русская? Да. Как вы сюда попали? Длинная история. В общем, эвакуировалась из Пскова. А вы? Я тоже русский, и тоже советский русский. Он помолчал, а потом решительным движением протянул мне свёрток. Прошу вас спрятать это. Я механически взяла свёрток. Как ваша фамилия? Как вас зовут? Я ответила: Ольга Михайловна, огромная к вам просьба, сохраните это. Не бойтесь, свёртки одни бумажки, которые кроме меня никого интересовать не могут, а мне они дороги. Я испугалась. Он это заметил и, волнуясь всё больше, начал умолять меня выполнить его просьбу. Я согласилась. Он спросил, где я живу. Когда мы прощались, он сказал: "Если я не приду за свёртком, поступайте с ним как хотите". И сейчас в густом ельнике За свёртком он так и не пришёл. Когда я уезжала обратно в Псков, это было уже в начале 45-го года. Приютившим меня сёстрам сказала, чтобы они, если кто-нибудь будет меня искать, сообщили мой псковский адрес. В Пскове я прожила недолго, перебралась в Ленинград, потом несколько лет работала на дальнем севере. Снова вернулась в среднюю полосу, работала в Витебске, в Велиже. Но куда бы меня ни забрасывала судьба, я обязательно сообщала свой новый адрес туда, в Литву. За свёртком так никто и не пришёл. В конце концов, собираясь снова уехать на дальний север, я попросила мою двоюродную сестру, которая выездили в Пушкинские горы, поберечь у себя свёрток, и её адрес снова сообщила в Литву. Ну и сюда за ним, как видите, не пришли. Хорошо, что он уцелел и сможет вам как-то пригодиться. Дорогая Ольга Михайловна, вот повесть, которая написана только потому, что случай познакомил меня с вами, и вы дали мне в руки этот небольшой свёрток. Записки сделаны с двух сторон на листках из записной книжки день за днём. 21 июля 1940 года. Сегодня во второй половине дня прилетели в Ригу, а завтра уже на автомашинах мы поедем в столицу Литвы, Каунас. Сегодня же Народный сейм Латвии принял решение об установлении в республике советской власти и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять Латвию в семью республик Советского Союза. В связи с этим в Риге происходила бурная и радостная демонстрация населения. Мы наблюдали её с балкона советского посольства. Всё было похоже на наш 1 мая: оркестры, весёлый шум, красные флаги, только лозунги написаны на непонятном языке. Демонстрация продолжалась до позднего вечера. Ночевали в гостинице. Моим соседом оказался страдающий астмой пожилой дядька по имени Палпачь. Ещё в Москве мне сказали, что он специалист по валютным делам и едет в Литву, чтобы помочь ликвидировать там валютную неразбериху. Он долго не мог уснуть, охал и очень шумно дышал. Я спросил, не нужно ли ему помочь, и он ответил: "Это у меня от волнения разыгралось. Такое дело, такое дело". Ты понял, чудак, что присутствуешь перед лицом самой истории? Похоже на наш 1 мая, сказал я. И вдруг пал Палыч, разозлился. Чудак ты! Тысячу раз чудак! Ты же не понимаешь, через какой порог переступает тут целый народ, из какой жизни в какую он делает шаг. Ты даже представить, чудак, не можешь, как тебе повезло. Я стал об этом думать. В Литве происходит то же, что и в Латвии. Пал Палыч прав. Чем больше я знакомлюсь с одесней жизнью, тем глубже понимаю всю важность происходящего. Но вот вопрос: повезло ли мне, что меня послали сюда? Пожалуй, лучше сказать так: в одном повезло, в другом нет. В чём же повезло? Командировка дала мне возможность вырваться из-под родительской сверхбдительной опеки. Дорогие мои папа и мама, вы, конечно, старики неплохие и всегда желали мне добра, Но если бы я во всём следовал вашим указаниям, из меня выросла бы довольно чахлая деревца. Но я вступил в комсомол. Я занимался спортом вопреки вам. Я дружил с ребятами, которые нравились мне, а не вам. Словом, вопреки вам я делал многое, и сейчас как никогда понимаю, какой опасностью для человека в пору его созревания является слепая родительская любовь к своему единственному чаду. Человеку предназначено жить среди людей, а не становиться гордой достопримечательностью так называемой хорошей семьи. В общем, чем больше я пробуду здесь без вашей опеки, тем лучше будет для меня, любимые мои папа и мама. Из всех молодых инженеров-экономистов послали в командировку именно меня. Это значит, что меня уважают и что мне доверяют, если, конечно, не прав Лёшка, сказавший, что выбор пал на меня только потому, что я хорошо знаю немецкий и английский языки. И наконец, главное. Тему диссертации я выбрал сознаемся никудышную. Нелепо решать экономические проблемы по данным одного пусть на сегодня самого совершенного станка. Этот самый совершенный станок завтра может оказаться безнадёжно устаревшим вместе с моей диссертацией. Но опять же, родители мои любимые сделали всё, чтобы меня приковать к этому станку. и только потому, что тогда моим научным руководителем станет давний друг дома Сергей Емельянович Ротецкий, известный в институте по прозвищу чародей малых наук. А теперь я послушаю совета старика на великана профессора Боголепыча, и темой диссертации сделаю то, чему я буду свидетелем здесь в Литве. Переход капиталистической экономики производства в социалистическую. То, что я уже узнал, необыкновенно интересно. Другой, совершенно другой мир. И экономика точно в зеркале, всё наоборот. Далее листки записной книжки из пещеры на беглых краткими пометками на ходу. Очевидно очень быстро летевших дней, например, такими: совещание 18, иметь данные по всем смежникам. Жимайте справ, всё дело в сырье, телеграфировать в Москву. Срочно командировать, айдутеса в Таллин за моторами. Ответить на письмо мамы обязательно. В ЦК в 14 иметь намётки плана. баня во что бы то ни стало. Колпаса уволить, хватит. Аварии не случаются, их делают люди, выражение инженера П. Хоть землетрясение, ответить маме. Если бы она знала, как нерегулярно принимает пищу её несравненный Владик. С перестановкой оборудования чушь, если не вредительство замаскированное революционной декламацией. До опыта ленинградцев ещё надо дорасти, дорогие мои товарищи литовцы. Ответственность за учёт возложить на Янеса, он потянет. Они словно тоскуют по прежнему хозяину-фабриканту. Очевидно, дело в том, что на фабрике нет крепкой хозяйской руки. ЛС хороший дядька, но шляпа. Оно и понятно, в подполье директоров фабрик не готовили. Но где же выход? Ответить маме свинья я и больше ничего. И только одна запись подробная. Она на последней странице книжки. Сегодня похоронили Влада Саничкуса. человека с горячим сердцем, бойца за свободную Испанию, пятидесятилетнего энтузиаста новой жизни. Уже известно, его убил враг, самый настоящий враг. Кто он, мне ещё не сказали, но намекнули, что я его хорошо знаю. Ну вот первый раз в жизни я вижу на его тезис полиграмата о классовой борьбе, и когда этот тезис, кровь человека убитова только за то, что он хотел добра своему народу. В тот последний свой вечер Влада, прощаясь, сказал мне: Наши дела, юноша, идут хорошо, а это значит, что врагам нашим плохо, и отсюда вывод для нас. Смотри в оба. Точно он чувствовал что-то, потрясающе сказал накладбищий директор фабрики. Наших могил много, но мы живём, и теперь уже никакая сила не убьёт нашу свободную жизнь. Просили выступить меня как человека из Москвы, я отказался. Что я мог сказать? Они называют меня человеком из Москвы. У них это звучит почти как святой человек, а я человек из Москвы только согласно штампу прописки в паспорте. А во всём громадном смысле, который они придают этим словам, я называться так попросту не имею права. Я как будто знаю, из чего складывается экономика производства, но что я знаю ещё? Да уже сама мало, да ужаса. А похороненный сегодня Владов в моём возрасте уже сидел в тюрьме за подпольную революционную деятельность. Боже, как стыдно за себя. Скорее бы уже приходила зима. На душе зябко, тревожно, и такое ощущение, будто я чем-то виноват в кибеле Владыса. Чуть ниже запись такая. Сегодня в Горкоме партии мне всыпали за отставание. Два или три слова расплылись, их невозможно разобрать. Хоть и обидно, а всыпали правильно. Я обязан был учесть, что местные плановики привыкли смотреть назад, а не вперёд. В свёртке не оказалось никаких записей, относящихся к весне и к началу лета 41-го года. Я начинаю разбираться в листах из тетради. Бумага в клеточку, почерк тот же самый, мелкий, убористый, чёткий, а то вдруг размашистый и торопливый. Иногда можно подумать, что записи делали совершенно разные люди. Вот отчёт о том, почему и как я остался в Каунасе. Здесь только правда и никакой попытки оправдаться. Записываю про это только потому, что хочу в случае, нет, никаких случаев, если он такой случай произойдёт, с меня, как говорится, взятки будут гладкие. Просто я и сам хочу разобраться, как всё это произошло. Первое и главное, учтите, что гитлеровцы прорвались к Каунасу в первые же дни, и все эти дни город зверски бомбили, и вдобавок активно действовали местные бандиты из числа литовских националистов. А когда падают бомбы и почти из за каждого угла тебе стреляют в спину, трудно требовать от себя чёткой организованности. Я только этим могу объяснить, почему намеченная эвакуация завода, в которой я должен был участвовать, не была произведена. В нужный час не оказалось ни транспорта, ни рабочих для производства демонтажа оборудования. Потом поступил приказ взорвать завод. В тот страшный вечер мы, я и четверо бойцов из рабочего отряда самообороны, тщетно ожидали взрывчатки, которую должны были доставить на завод. Её не доставили. Но если бы это и произошло, вряд ли мы сумели бы взорвать завод. Ведь ни один из нас не знал, как это делается. А прикреплённый к нам сапёр ещё днём был убит выстрелом с крыши дома напротив завода. В полночь я решил при помощи короткого замыкания вывести из строя хотя бы моторы. Мы сожгли уже около десятка моторов, когда не стало электрического тока. Я не знал, был ли он выключен по всему городу или в нашем районе, а может, только на заводе. Решили искать трансформаторную будку. Но как только вышли из цеха, напоролись или на бандитов, или на немецких парашютистов. Их было человек 30, не меньше. У них были автоматы. Завязалась перестрелка. Рабочий бывший в нашей группе за старшего приказал отходить к складским помещениям и через запасные ворота уходить в город. Отходили под непрерывным огнём, изредка отстреливались. В городе Темень на первой же улице мы потеряли друг друга. Я не очень хорошо знал город, и шёл наугад, стараясь держаться в восточного направления. То в одной, то в другой стороне слышалась стрельба, и я всякий раз направлялся туда, откуда она доносилась, надеялся найти там своих. Но разобраться в темноте, кто стреляет, было невозможно, и я оставил это за теми. Скорее вышел на какую-то маленькую площадь, в центре которой виднелся силуэт памятника. На площади стояли две немецкие танкетки и легковая автомашина. Там громко разговаривали по-немецки. Я услышал следующие фразы: Город взят, наши танки пошли на Вильнюс. Что будем делать? Пить кофе. Провожаемый гоготом немцев, я прошмыгнул в тесный как щель переулок. Скорее этот переулок вывел меня на довольно широкую улицу. Только я перебежал через неё, как слева послышался быстро нарастающий грохот. По улице на полном ходу промчалась немецкая механизированная артиллерийская часть. Впереди шла открытая легковая автомашина, над ней развевался белый стандарт со свастикой. Опять крадусь по узким улочкам. Сердце немеет от страха. Что я буду делать, когда рассветёт? Со всех сторон как горы тёмные притаившиеся дома. Кто там живёт за этими слепыми окнами? Что если взять дойти да в подъезд, подняться на самый верхний этаж? Там всегда живут люди попроще и беднее, и постучаться в дверь. Неужели не помогут? оставляю это на самый крайний случай и иду дальше. Вышел к Неману. Перед мостом гудящая, горланящая каша из машин и людей. Голос, усиленный динамиком, по-немецки отдаёт приказы. Разбираю только отдельные слова, ясно одно: пробраться через мост нельзя. Снова углубляюсь в город и иду параллельно Неману. Ещё какая-то площадь, тоже небольшая, и здесь тоже немцы. Они стояли кучками вокруг грузовиков, курили, громко разговаривали. Не выходя на площадь, я повернул назад. Я заметил, что уже светает. Проклятый ранний июньский рассвет. Что делать? Остановился. Сердце билось в рёбра. Влада Сничку с Небось знал бы, что делать. Однажды он рассказывал мне, как приходилось ему скрываться от полиции в буржуазное время. Вдруг вспомнились его слова. Всякий народ, народ. И в Литве как везде больше людей хороших, людей тружеников, которые за нас И тогда я окончательно решил воспользоваться тем, что оставлял на самый крайний случай. Направился к подъезду ближайшего дома. Но вы парадный вход заперт. Я к другому дому тоже заперт. В третий, четвёртый, пятый. Наконец счастье, парадное открыто. Поднимаюсь на пятый этаж, направо дверь с медной табличкой, что на ней написано по-литовски не понимаю, но вижу, что поверх фамилии выгравированы целых две строчки текста. Наверное, какие-нибудь титулы владельца квартиры. Слева дверь, к которой кнопками приколота визитная карточка. Отколол её и положил в карман, зачем не знаю, и позвонил. Беспомощность моего положения усугублялась ещё и тем, что в пистолете не было ни одного патрона. Если за дверью враги, они возьмут меня голыми руками. Дверь приоткрылась точше, словно меня ожидали. Я начал что-то торопливо говорить по-русски, дверь захлопнулась. Тишина. Я уже хотел позвонить ещё, на дверь снова приоткрылась. Кто вы есть? Тихо спросил по-русски мужской голос. Я русский инженер, не успел выехать в городе Немце. Дверь опять закрылась. Теперь я слышал, что за дверью шепчутся. Жду. Шептаться перестали. Гремит дверная цепочка. Дверь открывается. Войдите. Так я попал в квартиру учителя математики Иоанна Сашикайтеса. Что будет дальше, я не знаю. Учитель напуган моим появлением до смерти. Пока разрешил мне пробыть в его квартире только этот день. Живёт он вдвоём с женой, которая преподаёт на дому музыку. По внешнему виду она еврейка. Постелили мне на полу в малюсенькой комнатки возле кухни. Здесь я и делаю эту запись. Тетрадь дал мне хозяин. Чем кончится для меня этот день, не знаю. Больше в тетради о первых днях войны ничего не записано. Найти литовского учителя Иоаннасы Шикайтес оказалось делом совсем не трудным. Пришлось только заехать в Вильнюс, навести необходимые справки и оттуда позвонить в КА у нас. Я уже знал, что Иоаннас Шикайтес проводит летний отдых в городе Кретинга, неподалёку от знаменитого литовского курорта Паланга. На исходе дня я уже въезжал в небольшой городок, раскинувшийся на крутых берегах реки Данге. Устроился в уютной гостинице, спрятавшейся в переулке возле городской площади, и пока не стемнело, иду по сообщённому мне адресу. Домик, где жил учитель, стоял на улице, круто спускавшейся мимо старого костёла. И она сушикайте су лет 60, высокий, худощавый. Вьющиеся седые волосы венчают крупную голову. Глаза голубые, но они словно выцвели. На нём рубашка из простой ткани, вышитая национальным орнаментом. На ногах порядком стоптанные тяжёлые башмаки. Мы знакомимся и садимся на скамеечку в полисаднике. Над нами хлопотно шумят позолоченные закатом молодые берёзки. Я говорю ему о цели своего приезда и показываю листы из тетради с записью, которую вы только что прочли. О, конечно, я знаю эту тетрадь, восклицает учитель, взволнованно рассматривая страницы. Да-да, это из тетради, которую я ему подарил в то утро. Расскажите мне всё, что помните об этом человеке. С удовольствием. Сейчас, э, мне нужно немного сосредоточиться. Всё-таки давно это было. Рассказ учителя Иоанна Сошикайтеса. Он пришёл к нам в ночь падения Каунаса. Пустили мы его не сразу. Откровенно признаюсь, я не хотел этого делать. Мало ли что может случиться. Моя покойная жена была еврейкой, и она острее понимала положение человека, вынужденного скрываться от гитлеровцев. И жена настояла на том, чтобы дать ему приют. Мы договорились, что он пробудет у нас только один день, а с темнотой уйдёт. Однако всё вышло иначе. Он прожил у нас около недели, и мы с женой приняли некоторое участие в устройстве его судьбы. Это был совсем молодой человек, лет 23 не больше. Тонкое, интеллигентное и красивое лицо, нос прямой, чуть вздернутый, светлые волосы зачёсаны назад. Рост средний, Мне он был примерно по плечо. Он очень хорошо говорил по-немецки и по-английски. Сказал нам, что его зовут Владимир. Мы с женой звали его Вальдемар. Фамилии своей он не назвал. Пока он спал, мы с женой всё время говорили, скажу прямо, спорили о том, как с ним поступить. Жена уже тогда высказала мысль, что его надо скрыть на несколько дней, пока в городе не устоится новое положение. Радио беспрерывно сообщало о дальнейшем быстром продвижении немцев на восток. Видишь, говорила жена, через 2-3 дня Каунас будет далеко от войны, всё здесь утрясётся, и тогда Вальдемару идёт, а сейчас его могут схватить у нашего подъезда. Удивительная женщина была моя жена, ведь ей самой угрожала смертельная опасность. Хотя она, выходя за меня замуж, приняла католичество и по всем документам значилась литовкой, мог найтись мерзавец, который знал, что по крови она еврейка и шепнуть об этом бандитам Гитлера. Но такой уж был у неё характер. Всю жизнь чужая беда была ей ближе своей. В момент, когда Вальдемар проснулся, мы с женой пришли к компромиссному соглашению: пусть Беглец пробудет у нас 3 дня. Мы сказали ему об этом. Он покачал головой и сказал: "Большое вам спасибо, но я уйду, как только стемнеет. Я обязан пробиваться к своим". Он попросил у меня бумагу. Я дал ему вот эту тетрадь, и он около часа что-то писал. Вечером Вальдемар ушёл, жена дала ему две плитки шоколада. Я сунул ему свою шляпу. У него не было головного убора. Он очень сердечно попрощался с нами, поблагодарил и сказал: "Никогда не забуду вас". Его шаги давно затихли на лестнице, уже закрылась за ним парадная дверь, а мы с женой ещё долго стояли у двери и прислушивались. Легли спать, но уснуть не могли. От каждого звука на улице жена вздрагивала, вскакивала с постели и бежала к окну. В половине третьего ночи раздался резкий звонок. Оба бежим к двери. Жена спрашивает: "Кто там?" "Вальдемар, откройте". Оказалось, что почти всю ночь он бродил вокруг нашего дома. На перекрёстках стояли патрули, и проскользнуть мимо них было невозможно. Он видел, как в квартале от нашего дома патруль застрелил женщину, не остановившуюся на его оклик. Потом Вальдемар наткнулся на группу немецких офицеров. И его спас оказавшийся рядом проходной двор. Словом, он вернулся. Моя жена сразу успокоилась, уложила Вальдемара спать и скоро заснула сама. Целый день мы втроём обсуждали, как быть, и ничего придумать не могли. Одно было ясно надо выждать. Решили, что для своих учеников жена объявится больной. Впрочем, кому в те дни было до музыки? Никто из учеников и не появлялся. На третий день жители Каунаса узнали о новом порядке жизни. С вечера до утра выходить на улицу нельзя комендантский час. В этот же день в нашей квартире заработал телефон, и жена немедленно этим воспользовалась. Мы узнали, что без особого документа от оккупантов покинуть город очень трудно. В этот день я впервые вышел из дома и отправился в свою школу. Там ни души. Решил пройтись по городу. Неподалёку от школы встретил одного нашего педагога, еле узнал его. Всегда одевавшийся щеголевато, сейчас он больше походил на бедного крестьянина. Когда я его окликнул, он вздрогнул, и мне показалось, что он даже хотел убежать. Мы разговарились, но говорить-то, собственно, было не о чем. Как здоровье, как здоровье супруги. И вдруг я вспомнил, что этого учителя у нас все считали коммунистом, а он точно прочитал мои мысли и говорит: "Надеюсь, коллега, что вы окажетесь порядочным человеком. Понимаете, что я имею в виду?" Я говорю, что понимаю и что он может на меня положиться, так как мой предмет математика, а не политика. Он пожал мне руку, помолчал и сказал: "Чёрные времена у нас наступили". Вдруг меня осенила мысль: вот кто может помочь Вальдемару. Я, плюнув на всякую осторожность, рассказал своему коллеге обо всём, что произошло в нашем доме. Он посмотрел на меня как-то удивлённо и сказал: "Вы поступили правильно". А главное хорошо. Он обещал подумать, как помочь Вальдемару. А на другой день он пришёл к нам вместе с каким-то молодым человеком. Они поговорили с Вальдемаром, и вскоре все ушли. Вот, собственно, и всё. Возвращаемся к листам из тетради, видимо, той, которую подарил Владимиру Литовский учитель. Решено буду вести дневник. Дядька Борис, так мы все неофициально зовём командира нашей группы, ворчит, говорит, что мы не имеем права обрастать документами, а я всё-таки буду вести дневник. Зачем? Хотя бы за тем, что когда-нибудь потом самому не сомневаться в том, что мне довелось пережить. Буду записывать, когда захочется, вот как сейчас. Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, что я стану подпольщиком, я расценил бы это как шутку. А я действительно подпольщик. Вхожу в боевую группу дядьки Бориса. Нас 7 человек: четверо русских, застрявших здесь так же, как и я, и три литовца, которые остались в городе по приказу партии. Все коммунисты, один я комсомолец. Любой из шести моих боевых товарищей по возрасту мог быть мне отцом. Вчера я выполнил первое боевое задание. Я ещё полон впечатлений, мне хочется вспоминать, вспоминать и рассказывать. С приходом Гитлеровцев здесь повылезло из щелей множество всякой сволочи, смертельные враги советского строя. Всякие таутинники или аудинники решили, что настало их время. Прежде всего, они решили расправиться со всеми сторонниками советской власти. В их лице Гестапо получило хорошо осведомлённых доносчиков, ведь многие из них в первый советский год прикинулись лояльными и жили среди нас. Теперь они усердно помогали Гестапо уничтожать лучших сынов и дочерей литовского народа. Особенно усердствовал один из них, которому гестаповцы дали прозвище Непримиримый. Ходили слухи, что оккупанты собираются сделать его полицейским гауляйтером Литвы. Он был особо опасен, потому что в советское время под другой фамилией работал в одном из городских учреждений и был хорошо осведомлён об активистах нового строя. Наша боевая группа получила приказ подпольного центра уничтожить Непримиримого. Почти месяц шло изучение обстановки. Непримиримый жил в особняке недалеко от центра города. Пешком он не ходил, оккупанты предоставили ему машину. В поездках по городу его всегда сопровождали охранники Гестапо. Особняк его выглядел как учреждение. В окнах допоздна проглядывался свет, то и дело к подъезду подкатывали машины. Выяснить даже только это стоило немало труда, потому что гитлеровцы очень тщательно охраняли непримиримого. Однако дядька Борис не унывал. И говорил, что задание будет выполнено. С помощью подпольного центра было установлено, что непримиримый в подарок от оккупантов должен получить имение Вжмайети. Дело это у него на Мазине, должен приехать из Пруссии какой-то немец, который как наследник давнего владельца тех земель, тоже претендует на это имение. Гитлеровцы обещали непримиримому уладить это дело по-любовно, отведя наследнику более богатые владения. Но немец что-то не ехал. Непримиримый нервничал. Вот эту ситуацию и решено было использовать. В течение недели разрабатывался детальнейший план, который предусматривал несколько вариантов хода операции в зависимости от обстановки. Каждый вариант мы подолгу репетировали, как в театре. Роль исполнителя выпала мне, как хорошо говорящему по-немецки и внешнему похожему на немца. Я должен стать управляющим хозяйством наследного претендента на имение, обещанное непримиримому От подпольного центра были получены соответствующие документы. Я изучил всё, что было связано с той местностью, где находилось имение Снившееся непримиримому, запомнил генеалогию семьи Немца, которая некогда владела тем имением. Имена дедушек, бабушек, тёток и дядек я выучил на память, как стихи. Схема моих действий такова: я появляюсь в городе вечером и будто бы прямо с дороги направляюсь в особняк непримиримого. Я тороплюсь, потому что имею задание хозяина в кратчайший срок выяснить ситуацию с получением им родового имения. Предполагалось, что непримиримый предложит мне новое, другое имение. Решение этого вопроса откладывается на завтра, так как я всего на всём управляющий, и мне нужно снестись с хозяином. Я возвращаюсь в отель, но предварительно незаметно оставляю в особняке портфель с миной замедленного действия. Где и как я суну свой портфель заранее не знаю. Мина должна сработать вскоре после моего ухода, поэтому я должен бдительно следить за временем, ибо срок взрыва я сам изменить уже не смогу. При обсуждении плана моих действий выдвигались самые различные и самые неожиданные положения, и соответственно придумывались контрмеры. И это тоже репетировалось в лицах. Наконец, для меня были добыты вполне достоверный костюм и летнее пальто. Накануне операции дядька Борис вызвал меня для разговора с глазу на глаз. Есть ли у тебя какие-нибудь сомнения? спросил он, смотря мне в глаза. Я ответил, что никаких сомнений нет. Тогда он сказал: Наш план вроде неплох, но надо помнить, что эти гады тоже не дураки. Может случиться осечка. Если осечка, стреляй в палача из пистолета, но если увидишь, что дело твоё плохо, Он замолчал на секунду, а потом, не сводя с меня глаз, тихо сказал: "Тогда знаешь, что делать?" "Знаю", твёрдо ответил я. И я действительно понимал, о чём он спрашивает, но дядька Борис, видимо, решил поставить все точки над и. "Тогда Володя, живым в руки даваться нельзя", глухо сказал он. "Ясно". И вот настал день операции. Настроение у меня было приподнятое. Почему-то я был уверен, что всё сойдёт хорошо. И клянусь, не испытывал никакого страха. Беспокоился только об одном: а вдруг непремиримого не окажется дома, и я не смогу оставить у него портфель, ведь тогда придётся всё начинать сначала. Сейчас уже после операции я сам хочу разобраться в себе и понять, почему не было страха. То есть лёгкое дрожание души, конечно, было, но чтобы страх, да ещё такой, от которого млеет всё тело, этого не было. Помню, как в недавние студенческие времена я на порыв взялся съехать на лыжах с трамплина на Воробьёвых горах. Когда я поднялся на вышку и стал на лыжи, у меня от страха подгибались ноги. Как я тогда не сломал себе шею, не знаю. Во всяком случае, я метров 100 катился по земле как мешок, и потом мне не раз снилась та чёртова вышка, и я просыпался в холодном поту. А тут страха не было. В чём же секрет моей храбрости? Мне кажется, я знаю в чём. Во-первых, мне надо было пережить ту первую ночь, когда я, как затравленный гончими заяц, петлял по ночному городу, шарахаясь от каждой тени. Трудно передать словами, какой унизительный страх переживал я тогда, как был беспомощен. Этого человек себе не прощает, не имеет права прощать. И тем глубже почувствовал я своё предназначение человека, а не зайца, когда попал к людям, которые стали моими боевыми товарищами. Они помогли мне научиться думать о жизни. Ты, мой сверстник, думал когда-нибудь о такой, например, очень простой вещи? Для того, чтобы советская власть могла дать тебе всё то, что ты имеешь, должна была случиться Октябрьская революция. А до того Ленина и его боевых соратников травила полиция, их зашвыривали в ссылки, их пытали, многих казнили. а потом тысячи и тысячи людей, которые как все любили жизнь, погибли в гражданскую войну. И всё это для того, чтобы ты жил без забот. На пари прыгал с трамплина, получал стипендию и тратил её на мороженое с девчонкам. Да я же сам, услышав это год назад, сказал бы: "Опять эта скучная агитация". Как мне стыдно вспоминать сейчас один эпизод из студенческой жизни. К нам в институт приехал поделиться воспоминаниями старый большевик. Было это после лекции, и никто не хотел оставаться. Наш комсомольский вожак Петя Рыпчак в гардеробе хватал нас за рукава, а мы отбивались. Как стыдно вспоминать об этом. Пишу всё это я довольно бессвязно. Мне легче было бы сказать это живому человеку, смотря ему в глаза. Я знаю, если этот человек не гнилой пень, он всё понял бы и сказал: "Я верю тебе". С тобой произошла, в общем, простая вещь. Ты немного поумнел. А теперь про операцию. Соответственно одетый, с портфелем в руках, я вечером покинул главную квартиру нашей боевой группы. Товарищи попрощались со мной просто, даже небрежно. Стась, который во время операции будет находиться поблизости от особняка Непримиримого, ушёл на свой пост ещё раньше. Прощаясь, он весело сказал мне: "Ночью увидимся". будто на прогулку пошёл. А сейчас он уже притаился в развалинах дома напротив. В случае, если в особняке вспыхнет заваруха, он должен открыть отвлекающий огонь. Конечно, лучше будет, если он останется без дела. Иду по вечерней улице подчёркнуто открыто. Никого и ничего не боится управляющий, хозяин которого близко знаком с самим Герингом и ездит с ним на охоту в Беловежскую пущу. тражу к перекрёстку. На углу стоят два солдата. Подсвечиваю фонариком табличку с названием улицы. Громко по-немецки поминаю чёрта и иду прямо к солдатам. Добрый вечер, солдаты Германии. Добрый вечер, отвечают они. Вы не скажете мне, где в этом тёмном царстве Школьная улица? Солдаты смеются. Мы сами в этом царстве только со вчерашнего дня, говорит один. Надо спросить у местных, добавляет другой. У местных теперь смеюсь я. Вы же загнали их в норы. В отеле мне объяснили, как идти, а я что-то запутался. Ну, вы ничего не поделаешь, надо идти. Служба Германии первое дело. И бог знает, куда идёт каждый человек. Эту пословицу я вычитал в немецком календаре. Так кто бог, а не вы? смеётся солдат. Чуть поднимаю руку и небрежно бросаю: "Хайль Гитлер!" Стокнули четыре каблука. Хайль, хайль, хайль. Иду дальше. Слышу, как переговариваются позади меня солдаты. Может быть, у них возник спор о том, нужно или не нужно было проверить мои документы. Иду медленно. Нет, солдаты меня не окликают. В начале школьной улицы меня останавливает патруль. Только мигнул лучик моего фонаря, раздался строгий возглас. Погасить огонь, стой. Подходят трое: два солдата и очень молоденький лейтенант. Фонариком, спрятанным в рукаве плаща, он освещает моё лицо. Что вы здесь делаете? Ищу вас. Нас? Зачем? Лейтенанта задачен. Наконец поможет кто-нибудь найти мне нужный дом. Я вынимаю из кармана бумажку с адресом. Посветите, пожалуйста. Лейтенантик быстро освещает бумажку, но смотрит на меня. Школьная улица 17, читаю я. Где это? У скольких патрулей спрашивал, никто не знает. Такое впечатление, что наша армия взяла город, но никто в армии ничего не знает о том, что мы взяли. Прошу вас документы. Хоть и строго, но весьма почтительно произносит лейтенант. Пожалуйста, говорю я чуть раздражённо. Лейтенант освещает фонариком мою бумагу, увенчанную гербовым орлом и прочими канцелярскими знаками. долженствующими вызвать уважение у всякого добропорядочного немца. Вы только что приехали? спрашивает лейтенант. Я уже сиржусь. Из Кёнигсберга летел сюда один час, а здесь 3 часа не могу добраться до цели. Лейтенант аккуратно складывает и возвращает мне бумагу. Идите вот так, машина Opel Адмирал стоит как раз у дома, который вам нужен. Какая машина? Раздражённо спрашиваю я: Дежурная. Значит, есть же машины? Я уже разозлён не на шутку. Но машины стоят, а те, кому нужно на них ездить, вынуждены блуждать по тёмному городу. Это вне моей компетенции, лейтенант приложил руку к козырьку. Тут не больше 200 шагов. Подхожу к особняку непримиримого. Из опели адмирала меня рассматривают какие-то люди. Даже стекло опустили, чтобы лучше видеть. Прохожу с достоинством, не позволяющим повернуть голову. Поднимаюсь на крыльцо особняка и решительно нажимаю кнопку звонка. Не отпускаю её секунд 5. Тремят извякают запоры. Дверь открывается. Передо мной человек огромного роста, спрашивает на плохом немецком языке: "Кто вам нужен?" Называю своё наречённое имя и должность, и говорю, кого я хочу видеть. Одну минуту. Дверь закрывается, но через минуту распахивается Настьиш. Пожалуйста, входите. С толком с расстановкой снимаю в переднее пальто, тщательно причёсываюсь перед зеркалом. Человек огромного роста нетерпеливо ждёт, переминаясь с ноги на ногу. Затем он распахивает передо мной дверь, что справа, и я прохожу через большую пустую комнату. Человек забегает вперёд и распахивает передо мной следующую дверь. Я вхожу в ярко освещённую комнату, очевидно, столовую. За овальным столом друг против друга сидят тучный мужчина и ещё более тучная женщина. При моём появлении они оба встают. Здравствуйте, долгожданный гость, приторно улыбаясь, произносит по-немецки мужчина и протягивая мне руку, называет своё имя. Это непримиримый, рука у него пухлая, сырая. Он представляет мне супругу. Я целую её руку. Она смотрит на меня настороженно. Сажусь за стол рядом с непримиримым. Не спеша достаю из портфеля великолепный бумажник, на котором сияет золотая монограмма. Портфель опускаю на пол возле своего стула. Из бумажника вынимаю бумагу и протягиваю её непримиримому. Прошу ознакомиться с доверенностью, данной мне доктором Гернгроссом на ведение сдешних его дел. У вы бланка прусского помещика подпольный центр не имел. Доверенность была напечатана на гербовой бумаге, и хотя выглядела она вполне достоверно. Я не без тревоги наблюдал, как непримиримый читал её. Делал он это очень внимательно, вертя бумагу так и эдак. Он прочитал даже круговые тексты двух печатей. Затем он вернул доверенность мне. Лицо его стало непроницаемым. "Слушаю вас", сухо произнёс он. Прежде всего вопрос: на каком юридическом основании вы претендуете на имение три озера? Его сизые щёки порозовели. Юридические основания бывают разные, помолчав, ответил он. Весь вопрос в том, какие из них следует считать наиболее объективными и жизненными. Молчу. Обдумываю, как бы покороче повернуть разговор. Во-первых, регламент разговора ограничен сроком, на который поставлен часовой механизм мины, и мне абсолютно ни к чему дожидаться, пока наш юридический спор оборвёт взрыв. Во-вторых, в разговоре опасно появление деталей, о которых я могу ничего не знать и вызвать этим подозрение. Непримиримый расценил моё молчание как ожидание, что он шире разовёт свою мысль. Наследственные права переживают в наши дни существенные изменения, заговорил он постепенно ожесточаясь. На трёх озёрах давно забыт не только герб Гернгросса, но и он сам. Мой дядя и отец с незапамятных времён арендаторы этой земли. Их потом эта земля смочена, их руками выхолена. И это не юридический казус, скреплённый какой-то бумажкой столетней давности. Это жизненная реальность, а великий фюрер Германии образец реалистического мышления. И мне неизвестно, каково его официальное решение о Балтийских землях. Он замолчал, барабаня по столу мессистными пальцами и смотрел на меня так, точно спрашивал: "Съел пилюлю? Ты думал я орешек, а я камешек?" В конце концов, зачем мне было его дразнить? Я сделал вид, что обдумываю решение, и потом спокойно сказал. Мне непонятно, почему в наш деловой разговор сразу примешалось раздражение. Мой хозяин послал меня сюда прежде всего за получением полной и объективной информации по интересующему его вопросу. Я уверен, что у него, как и у меня, вызовет уважение тот факт, что ваша семья столько лет трудилась на его земле, и нам нет никакого смысла углубляться в абстрактный спор о праве собственности. Я бы хотел узнать от вас, что представляют собой те земли, которые предполагают выделить доктору Гернгроссу взамен трёх озёр. Непримиримым мгновенно оживился. Это несколько южнее трёх озёр, и там земля гораздо лучше освоена. Если бы не традиции семьи, я без разговора бы взял то хозяйство. Завтра я туда съезжу. Я посмотрел на часы. Взрыв через 20 минут. В моём распоряжении оставалось не более 15 минут. Супруга непримиримого в течение всего разговора сидевшая неподвижно, как изваяние, теперь зашевелилась. Кофе не хотите? Спасибо, никогда не пью кофе на ночь. Может, хотите закусить? Я встал. Благодарю вас. Мне кажется, всем давно пора спать. Я и так вёл себя невежливо, ринувшись к вам прямо с дороги, не считаясь со временем. Ну, я раб своей службы, а доктор Герн Гросс не любит, когда его служащие медлят с делом. У меня стоит дежурная машина, она отвезёт вас в отель, вдруг заявляет хозяин. Вот так номер. Молниеносно соображаю, что отказываться нельзя. Ясно одно: мне надо торопиться, чтобы успеть выйти из машины до взрыва. Спасибо. А то пока к вам добирался, мне пришлось перезнакомиться со всей армией Рейха. Непримиримый рассмеялся. Порядок, слава богу, наведён. Это действительно так? обеспокоенно спрашиваю я. Ведь у нас ходят слухи о диверсиях коммунистов. Не без этого, конечно. Непримиримый смотрит на меня как матёрый профессор на зелёного студента. Война есть война, но мы здесь тоже не дремлем. Мы знаем, как отблагодарить фюрера за освобождение. Можете быть уверены, порядок здесь будет образцовый. Да, главное порядок, говорю я, протягивая ему руку. Могу ли я повидать вас после поездки? Он засмеялся. Как не верти? А придётся дело закончить. До свидания. Прощаюсь с его супругой, и мы выходим в переднюю. Непримеримый идёт куда-то отдавать распоряжение о машине. Верзило, которое меня встречал, сопит за моей спиной. Непримиримый возвращается. Можете ехать. Ещё одно рукопожатие. Перекладываю портфель в правую руку и прикрываю его наброшенным на руку пальто. Верзило идёт к двери рядом со мной. Душа холодеет от мысли, что я не смогу незаметно оставить портфель, а я-то думал, что это самое простое. Верзило открывает дверь и ждёт, пока я пройду мимо него. Ещё одно бета Когда я входил, свет в тамбуре не горел, а теперь его освещает яркая лампочка. Неужели катастрофа? В правой нише тамбура стоит стремянка, на которую наброшен коврик. Всё это я вижу в десятую долю секунды. Меня спасает вымуштрованность Верзилы. Распахнув вторую дверь, он бежит вперёд, чтобы открыть мне дверцу автомобиля. Я сую портфель за стремянку. Секунда, и я уже иду к машине. Дверзила захлопывает дверца автомобиля, и скрывается в особняке. Сткнула дверь. Свет в тамбуре погас. Всё в порядке. Машина трогается, круто разворачивается и мчится по тёмной улице. Я сижу сзади. Впереди рядом с шофёром какой-то тип в пилотке. Когда подъехали к отелю, он выскочил и раскрыл переднеднюю дверцу. Я вышел. Машина тут же сорвалась с места и исчезла в темноте. Стою и думаю. Заходить в отель или нет? А вдруг за мной сейчас наблюдают? Всё же решая в отель не заходить, смотрю на часы, через 7 минут взрыв. Да потайной квартиры, куда мне надлежало явиться, идти не больше 10 минут. Медленной походкой человека прогуливающегося на сон грядущий, я пошёл по тротуару вдоль отеля. Из-за угла вынырнул часовой. Стой! Документы. Пожалуйста. Подсвечивая фонариком, часовой медленно читает мою бумагу с орлом и печатями. В это время слышится взрыв. Он похож на рак от грома. Я вздрагиваю. Часовой смеётся. Не привыкли? Война есть война. Идите. Мне почему-то смешно. Именно эти слова: война есть война, я так недавно слышал от непримиримого, которого сейчас надо думать, уже нет в живых. Вот и всё. Около 3 часов ночи на потайную квартиру явился Стась. Он рассказал, что взрывом разнесло весь фасад и правую часть особняка. Крыши и потолок обвалились, и тотчас начался пожар. Он до сих пор не потушен. Нельзя и думать, что в доме кто-нибудь уцелел. Через день мы уже знали точно, что непримиримый поги, по его супруга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Теперь мне хочется на этом Запись обрывается. По всем данным следующим по времени материалам нужно считать две тетрадные странички мелкой и небрежной исписанные с обеих сторон. По всей вероятности это черновик заявления или объяснительной записки. Кому заявление адресовалось неизвестно, так как начала черновика нет. Но оно явно было. Была очевидно ещё одна страничка, так как текст, который сохранился, Начинается с перенесённого слова. Можно предположить, что Владимир писал это или командиру, или секретарю партийной организации партизанского отряда, в котором он оказался к первой военной зиме. Текст привожу полностью, и только для удобства чтения расшифровываю многие слова, записанные Владимиром сокращённо. Мированы Но у меня есть все основания думать, что вы информированы неточно. В связи с этим считаю своим долгом честно, ничего не утаивая, сообщить вам, как было дело. После удачно выполненного задания по ликвидации предателя литовского народа, взрыв особняка, мне была объявлена благодарность, и как я понимал, эта благодарность была от подпольного центра. Потом я долгое время трудных заданий не получал. Я не раз говорил об этом руководителю нашей группы, но он или отшучивался, Каждому овощу своё время, или туманно обещал: "Жди, твой час придёт". Я, естественно, нервничал. Кусив сладость настоящей борьбы, я рвался к новым боевым делам, и нет ничего странного, что об этом я часто говорил в группе. Именно на этом, очевидно, и основано обвинение меня в хвастливой болтовне, создавшей в группе опасное настроение шапка-закидательство. Теперь о главном. А будто бы совершенной мной расшифровке нашей группы Я повторю то, что я говорил на собрании группы, и здесь никакой расшифровки не произошло. Что же было на самом деле? Наша группа должна была испортить рождественский вечер гитлеровским офицерам в их штабном клубе. Операцию начали готовить в первых числах декабря. Мне было поручено изучить обстановку в районе клуба. Обстановка там не радовала. Клуб был расположен в центре города, и возле него до поздней ночи толпилось офицерьё. У подъезда и по углам здания круглосуточно стояли патрули солдаты дежурных офицеров. Парадный зал клуба находился на третьем этаже. Забросить туда гранату было почти невозможно. Проникновение в клуб исключалось. Обещание центра установить связь с какими-то людьми из обслуживающего персонала клуба пока оставалось обещанием. Все нервничали. И вот именно в этой нервной атмосфере и произошёл со мной случай, который послужил основанием для тяжкого обвинения меня в расшифровке нашей группы. Прежде всего, это действительно случай. Судите сами. Утром я вёл наблюдение за офицерским клубом, шёл по противоположной стороне улицы, и нос к носу столкнулся с девушкой, которую я знал до войны, когда она работала стенографисткой в Горосполкоме. Она мне нравилась. Мы с ней встречались, ходили в кино, на концерты. Звали её Мариэтт. Она из семьи рабочего железнодорожника. Я дважды бывал у них в доме. Это честная трудовая семья. И вот представьте себе, я сталкиваюсь с ней теперь. Первый раз вижу её после начала войны. До этого я вспоминал о ней и думал о том, что могу с ней встретиться. Но когда это случилось, я растерялся. Мне надо было сделать вид, что я её не знаю и пройти мимо. Но встреча так поразила, Так обрадовала меня, что я поступил иначе. Мы поздоровались и прошли в садик, где сели на скамейку. Я стал её расспрашивать, как она живёт, что делает. Она стала рассказывать о себе, сообщила, что нигде не работает, что её отца выгнали из депо. В семье работает только один её брат, который служит на почте. В деревне живёт сестра матери, она помогает им продуктами. Я ждал, когда она спросит, что делаю я, и лихорадочно придумывал, как ей ответить. Вдруг она прервала свой рассказ, со страхом посмотрела на меня, оглянулась по сторонам и спросила: "А как это вы здесь?" Я так и не успел придумать, что сказать, и начал плести, что пришло в голову. Она прервала меня: "Мне кажется, я всё понимаю". Она встала со скамейки и прибавила: "Если будет нужно, заходите к нам домой. У нас спокойно". И она ушла. Я подождал, пока она не скрылась за углом дома и затем сложным маршрутом на каждом перекрёстке проверяя, нет ли у меня за спиной шпика, вернулся в группу и тотчас сам рассказал всё, что произошло. Я прекрасно понимал, что это ЧП, но никак не мог подумать, что оно такое сверхчрезвычайности и что мне будут предъявлены столь тяжёлые обвинения. На крайний случай нужно было удалить меня из города и всё. Собственно, так и было сделано. Но оказывается, на этом дело моё не прекратилось. Я, конечно, не знаю всех законов подполья, но и они эти законы должны подчиняться логике. Группа не расшифрована. Я за свою неосторожность сурово наказан уже тем, что удалён из группы, где я так хорошо начал действовать. А нет. На меня возводится и как тень за мной следует обвинение в том, чего на самом деле не произошло. А это выводит меня из строя как бойца. Я же прекрасно вижу, что командование отряда в опасной операции меня не назначает. Сам я так чувствую себя, что мне неловко смотреть в глаза товарищам. В таком состоянии идти на серьёзное дело, конечно, недопустимо. Но теперь отклонено моё заявление о приёме меня в кандидаты в ВКПБ. Я, видите ли, должен показать себя в бою и кровью завоевать доверие. Но, во-первых, меня к настоящему бою не допускают. Во-вторых, если мне официально отказано в доверии, меня нельзя вообще держать в отряде. В заявлении я написал всё. Приём в кандидаты в ВКПБ означал бы для меня доверие на всю мою жизнь, доверие, которое я готов оплатить своей кровью и даже жизнью. Я прошу поэтому вернуться к моему заявлению и пересмотреть решение. Иначе я не вижу для себя ни возможности, ни права жить и оставаться среди вас. Было ли что-нибудь сделано по этому заявлению Владимира, неизвестно. Между тем, история эта необычайно интересна. Понял ли в конце концов Владимир тот урок, который давали ему старшие товарищи, или обида окончательно ослепила его? Наконец, какая связь между этой историей и тем, что произошло с Владимиром позже? Нельзя ли найти кого-нибудь из партизанского отряда, где Владимир переживал эту свою трагедию? Я начал поиски. Долгое время не было никаких результатов. На письма, которые я рассылал в разные концы страны, отозвались около 10 бывших партизан, но ни один из них ничего о Владимире не знал. И вдруг на помощь мне пришёл совершенно неожиданный человек, мой давний автомобильный механик и друг, Эдуард Борисович. Как-то вечером он позвонил мне по телефону. До сих пор вам нужна была моя помощь? А теперь я обращаюсь к вам за помощью. Речь шла о том, чтобы я помог ему отредактировать письмо группы бывших партизан в Моссовет по поводу улучшения жилищного положения одного из их товарищей, инвалида, живущего в тяжёлых условиях. На другой день Эдуард Борисович приехал ко мне. Я отметил про себя скромность автомеханика. Ведь если бы не эта история с письмом в Моссовет, я, наверное, так бы никогда и не узнал. что он во время войны был бойцом диверсионной группы, действовавшей во вражеском тылу на границе Белоруссии и Литвы. Теперь, когда я об этом узнал, я начал расспрашивать его, как он воевал. Рассказывая об одной диверсионной операции в районе Нововелейки, он, между прочим, уточнил, что эта операция проводилась совместно с действовавшим там партизанским отрядом. Ему запомнился один партизан, молодой москвич, инженер по мирной профессии. Он был бойцом легендарной храбрости и в этом бою погиб. Я сразу насторожился, но нарочно небрежно спросил, не помнит ли Эдуард Борисович, как звали этого молодого москвича. Володя. Фамилии его Эдуард Борисович не знал. Какой он был из себя? Блондин, очень симпатичный, уверенно ответил автомеханик. Но горяч до крайности. Это его и погубило. А что с ним произошло? Я сам не видел, но ребята говорили, что он взорвался в рукопашной. В эту минуту я уже был почему-то уверен, что речь идёт о моём герое. Точнее сказать, мне так хотелось быть уверенным, что я уже не мог подвергать это сомнению. Эдуард Борисович вспомнил, что группой партизан, в которой был Володя, командовал человек со смешной, очевидно украинской фамилией Суталока. Сутолоку я разыскал в течение месяца. Всесоюзная справочная служба дала мне сведения о четырёх сутолоках. Всем им я послал письма. И первый же полученный мною ответ был именно от того сутолока, который мне нужен. Да, он партизан у в тех местах, да, он помнит моего Эдуарда Борисовича, тогда бойца диверсионной группы. Но самым драгоценным доказательством того, что именно этот сутолока может сильно помочь мне, Было его имя и отчество Михаил Карпович. Дело в том, что это имя и отчество встречается в дальнейших записях Владимира, и повсему видно, что этот человек глубоко запал в его сердце, а это означало неоценимое, они хорошо знали друг друга. Авиапочтой гоню письмо Михаилу Карповичу Сутолыке. Как и где мы можем встретиться? В самое ближайшее время, ответил он. Я собираюсь в Москву в командировку. Спустя недели две я получил от него телеграмму, в которой он сообщил о дне своего приезда. Ранним утром я встречал его на Казанском вокзале. Из указанного в телеграмме седьмого вагона выходили уже последние пассажиры. Всем мужчинам заглядывая в глаза, давая понять, что я жду любого из них. Но они отвечали мне недоумёнными взглядами. И вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваясь, передо мной стоит седой, сутулый мужчина лет 60. Я видел, как он одним из первых вышел из вагона, но мне и в голову не пришло, что это и есть Михаил Карпович Сутолака. Часом позже мы уже сидели в комнате одной из гостиниц "Своя СХВ" во Владикине. Комната была на четверых, но остальные 3 кровати пустовали. Именно это обстоятельство вывело Михаила Карповича из себя. Чёрт, что делается? возмущался он. Так трудно, так трудно попасть на выставку, а тут, смотри, свободные койки. Да чего же любят у нас иногда искусственно создавать затруднения? Я хотел взять с собой племянника, так нельзя, нет свободных мест. А койки-то вон пустые стоят. Ну разве не чертяки без руки, а? Он замолчал. Я воспользовался этим и заговорил о том, что меня интересовало. Он выслушал меня и сказал: Это факт. Вприданной мне на ту операцию группе был инженер из Москвы по имени Володя. Фамилии его я не знал. В партизанском быту как-то так складывалось, что одного звали только по фамилии, а другого по имени. Это факт. Верно и то, что он был совсем молодой человек. Но помнится, судьба у него была сложная. Рассказ Михаила Карповича Сутолаки. Было это как раз под самый Новый год, стало быть, под сорок второй. Получаю я приказ подобрать по своему усмотрению парочку людей и ночью пойти на железнодорожный разъезд. Там с дрезины будет высажен человек, которого мы должны привести в отряд. Я решил, что едет к нам Свизной. За осень я уже два раза так доставлял их в отряд. Ну что же, в полночь мы уже были на месте и укрылись в кустарнике у полотна. Около часа ночи, как и было условно, подходит дрейзина, и с неё спрыгивает человек. Дрезина уходит дальше в сторону Нововеликие, а человек стоит, озирается по сторонам. Мы, не гугу, ждём условного сигнала. Человек должен фонариком сделать движение снизу вверх, и когда он этот сигнал подал, мы к нему подошли. Смотрю, совсем молодой парень и одет больно легко, совсем не для лесной зимы. 18 км 10. Я думаю, идти придётся поживее, а то он застынет. И мы сразу взяли активный шаг. Вижу, гость не выдерживает, аж пар из него идёт. Видно, что человек городской и к ходьбе где попало неприученный. Пришлось активность позбавить. Тогда нашего гостя в холод кинуло, даже брови у него инеем покрылись. Дал я ему свою шапку, а у него взял шляпу, напялил её на свою голову и сверху шарфом обкрутил. И вот, пока мы менялись головными уборами, я узнал, что его зовут Володя. Откуда и зачем к нам пожаловал, он не говорил. Обижаться на это не приходилось, в нашем деле секрет шёл вровень с оружием. Привели мы его в отряд прямо в землянку командира. Я зашёл туда вместе с ним. Командиром у нас в то время был Никифоров, майор из окруженцев. Мы его в 43 году в бою потеряли. Хороший был человек, обстоятельный, спокойный, а в бою так прямо полный генерал. Ну вот здоровается, значит, Никифоров с гостем и усаживает его к печке. Оттаял Володя немного и говорит: Мне приказано доложить так: послан к вам в отряд по приказу подпольного центра, а подробности получите не от меня. Сказал он это не просто, а вроде как с подковыркой. Никифоров взорко так посмотрел на него и спрашивает: Проштрафился? Володя опустил голову. Возможно, что и так, отвечает. Не знаю. Тогда Никифоров перевёл разговор на разные другие темы, как мол там жизнь в городе, сильно ли летуют гитлеровцы над населением, и всякое такое прочее. Володя отвечал кратко, было видно, что он разговаривать не хочет. Тогда Никифоров обращается ко мне и спрашивает: "У тебя, кажется, есть место в землянке. Возьми к себе этого товарища". Так вот, Володя и поселился в моей землянке. Неделю, если не больше, жил он у нас как командировочный. Спит, ест и вся работа. Так о чём-нибудь попустороннем, скажем, о том, какой город лучше Москва или Ленинград, он с нами ещё разговаривает, а как возьмёшь что-нибудь поближе к делу, отмалчивается. Я сразу сообразил, что у парня на душе камень, и подумал, что командир наш, наверное, в воду глядел. Ясно, парень проштрафился. Так оно впоследствии и подтвердилось. Бож собирает командир отряд по боевым вопросам, а в конце объявляет, что к нам поступил новый боец, что зовут его Володя, и вот он. Но добавляет, что боец он с одной стороны с подпольным опытом, а с другой стороны совершил поступок, за который его, несмотря на опыт из подполья отчислили. Конечно, говорит дальше командир. Никто этот факт не должен понимать так, что служба в нашем отряде ему вроде как бы наказание. Сделано это из соображений тактики. Воевал человек в подполье, а теперь нужно ему повоевать у нас. Отряд у нас был небольшой, мы главным образом диверсиями занимались. Каждый боец был на виду, и про каждого мы знали всю его подноготную. И поэтому нашим товарищам пришлось не по душе, что командир о новом бойце вроде чего-то не договаривал. И вот на этом сборе встаёт мой ближайший помощник, подрывник Лёша. Он с тем Володей был, наверное, однолеток. Встаёт и спрашивает: "Почему нам не говорят, что за проступок был у нашего нового бойца? Мне может быть придётся вдвоём с ним на задание идти. Я должен точно знать, на что он способен и чего от него можно ожидать?" Володя хотел ответить сам, он даже встал, но командир сделал ему знак, дескать, сиди, я отвечу, и говорит так: "Подпольная организация в большом городе это сложное и тонкое дело." Проступок, который совершил наш новый боец, происходит не от трусости или от чего-нибудь в этом же роде. Просто им была допущена тактическая ошибка, а в подполье самая малая ошибка может обойтись большой кровью. Понимай так: его ошибка стоила крови товарищей, спрашивает отрядный фельдшер Голубев. Он, между прочим, всегда страшно переживал каждую потерю. Нет, отвечает Никифоров. Этого, к счастью, не случилось. Конечно, нет, и вообще ничего не случилось, крикнул Володя, а сам весь красный стал. Хватит об этом, строго приказал Никифоров. Разойтись. Вернулись мы в свою землянку. Володя сильно нервничал, сел на нары и качается, будто у него зубы болят. Я молчу, растапливаю печюрку, вдруг он спрашивает: Бывают ли, Михаил Карпович, люди, которые никогда не совершают ошибок? Мне чего-то от такого вопроса стало смешно. Нет, вы не смейтесь, говорит Володя. Я серьёзно спрашиваю. Тогда я ему тоже серьёзно отвечаю, что мол всё дело в том, как в человеке та ошибка сказывается, не перевешивает ли и не тянет ли чашу до самой земли. Но такого человека, который ни разу не ошибался, нет. И не может быть. Даже швейцарские часы и те другой раз дают оплошку. Они ведь стальной механизм без всякой души. Володя выслушал меня, а потом спрашивает: "Ну разве обязательно человека за ошибку так гнуть к земле, что он неба не видит? Ведь так недолго и сломаться". Я ему на это заметил, что ошибка может быть и такая, что за неё человека и к стенке поставят. "Это я понимаю", говорит он. Ну а если ошибка совсем не такая? Если от неё только та беда и приключилась, что меня сюда отослали. На это я ему говорю так: "Вопрос, дескать, сложный, и счёт последствий тоже сложный. Надо знать, чтобы ты мог хорошего сделать, как бы остался там. И тогда за то не сделанное и надо тебя судить. А как это узнаешь?" Вот так начался у нас с Володей тот памятный для меня разговор. Почему памятный? Сейчас расскажу. Сам я происхожу из шахтёрской семьи из Донбасса. Успел поклевать уголёк отбойным молотком. Потом пошёл на действительную в армию, как раз во время бурной коллективизации. Попал в сапёры. Там народ вокруг подобрался больше крестьянский, но были и такие, как я, рабочие ребята. Так вот с рабочими ребятами мне было складно во всём. Я их видел как на ладони, с полуслова понимал. А вот с деревенскими было по труднее. Чтобы понять всю их душевную сторону, еле хватило моей армейской службы. Но всё же я разобрался. Но всё же разобрался. Понял главное. Их душу собственность скашивает. У Ленина про то сказано: "Мужик собственник по душе и по природе. И это надо из него выбивать путём коллективной жизни. А рабочему этого не надо. Он с малолетства в коллективе выращивается". Это факт. Значит так, Рабочую жизнь я знал крестьянскую, понял немного в армии и думал, что теперь я специалист по всему нашему народу. Когда я пришёл с военной службы, попал на профсоюзную работу в Шахтком. Тут доводилось мне иметь дело и с инженерно-техническим персоналом, но ну и мук я перенёс от этой интеллигенции. Главное, я не понимал, в чём секрет ихней души. И вот представьте себе, что это своё непонимание, я вспомнил в ту партизанскую ночь, когда с Володей беседовал. Больше того, в ту ночь, коею, что понял насчёт интеллигенции. Это факт. Володя в ту ночь раскрыл передо мной всю свою жизнь. Папаша у него профессор, мамаша на разных языках легко разговаривала и его Володю тем языкам выучила. Ещё, конечно, было у него полное обеспечение, как при коммунизме. получаю всё, что душе угодно, никаких отказов. От такой жизни добра не жди, это факт. А вырос парень ничего, самостоятельный, опять же инженер. В Литву его не зря послали. Но всё же вырос он как то полинный лист, с одной стороны вроде серебряный, а с другой зелёный. Легли мы спать, он вроде сразу уснул, а я лежу в потолок смотрю и думаю про него. Сложный ты всё-таки Ты мне инравишься и не нравишься. Ты ко мне вроде и близко стоишь, а где-то от меня отдаляешься. Ну вот, а война-то продолжается, и мы воюем как можем. Ходим на диверсии, взрываем, что прикажут оккупантов, постреливаем. Словом, жизнь идёт своим чередом. А Володя мой всё мрачнеет и мрачнеет. Уйду бы воло на операцию дня на три вернусь. Гляжу, он лежит небритый, лохматый. Прямо приказом заставляю его привести себя в порядок. Слушается. У него, конечно, переживания были от того, что его в настоящее дело не посылали. Я понимал это и не раз думал, прав ли наш командир в своей осторожности. Даже пробовал себя ставить на место командира. И вот как раз тогда я и пришёл к выводу, что командир прав. Во-первых, нет у Володи нашего опыта, а в зимнее время требуется особая снаровка. Затем насчёт его проступка, какой бы он ни был, тактический или какой другой, человек должен его прочувствовать. И на все огорчения Володи я говорил ему одно: "Погоди до весны, и я сам возьму тебя в самое, что не наест лихое дело". Созывается отрядное партийное собрание в день смерти товарища Ленина. Доклад о Ленине делал сам командир. Он здорово умел говорить, это факт. Главный упор он взял на те неисчислимые трудности, которые выпали Ильичу по всей его жизни: от казни родного брата Александра и до ранения его самого отравленной пулей. Были докладчику вопросы, но по большей части они касались наших боевых дел это и понятно. В тех наших условиях про что речь не заведи, а всё кончается боевыми буднями. Ведь только этим мы и жили. А раз про Ленина вспомнили, о чём же ещё говорить, как не о разгроме врага? Командир ответил на вопросы, после чего мы единогласно утвердили резолюцию по его докладу. Опять же, и в резолюции всё было вместе: и Ленин, и наши боевые успехи. Потом командир говорит: "Теперь разное. У меня только одно сообщение. Наш новый боец подал заявление о приёме в партию, в кандидаты стало быть. Принято решение воздержаться, поскольку он у нас без году неделя и никак себя ещё не показал". Володя крикнул: "Вы же сами не даёте мне этого сделать". А командир, будто и не слышал его, объявил, что собрание закрыто, и первый запел интернационал. Пришли мы после собрания в землянку. Володя мой туча-тучей. Зажёг коптилку, сел к ящику, который был у нас вместо стола, и долго что-то писал, что не знаю. И вдруг мне подумалось, не пишет ли он предсмертное письмо, не надумал ли лишить себя жизни? Оружия я знал у него нет. Тогда я свой автомат и пистолет незаметно прибрал нанары, а когда он кончил писать и задул коптилку, я его на разговор потянул. Особенно тянуть и не пришлось. Наоборот, у него в душе словно плотина прорвалась. Я потом не знал, как его и остановить. Говорит, говорит, и начинаю я улавливать одну его душевную линию. Вот он мне произносит разные слова, целую кучу слов, а я только и слышу: я, меня, моё, мне, я не могу, я не хочу, я потребую. Одним словом заякался парень так, что мне тошно стало. Вот где, думаю, у него главный прорыв в его душевной линии. Вот где делает ему подножку беззаботная жизнь у попаши с мамашей. Всё-таки, несмотря на всё хорошее, привык он впереди всех себя видеть. Вот где неправильное воспитание в бок его тянет. И вот где, значит, он от меня и отдаляется. Выждал я, когда он умолк и говорю: "А ты, Владимир, оказывается, дрянной человек. Это факт". Он как взвёлся: "Какое?" кричит. "Вы имеете основание". И тому подобное. Я ему говорю: "Погоди прыгать. Послушай, что скажет человек тебя постарше". А сам думаю, как же ему сказать, с чего начать, потому как стройной мысли у меня в ту минуту ещё не было. А потом меня будто осенило. Послушай, говорю, для начала одну историю про моего родного брата. И рассказал ему эту историю. Был у меня, значит, старший брат Егор. Он на 3 года раньше меня в шахту спустился. Богатырь, красавец, не то что я. И в забое работал до красивости здорово, больше всех угля выламывал. Был он в то время в комсомоле, но уже готовился в партию. И как раз в ту пору ухаживал он за одной девушкой, Люба её звали, сирота из одной старой шахтёрской семьи. Впрочем, что значит ухаживал? Женихался уже. Люба у нас в доме бывала как своя, матери нашей помогала, отец её дочкой звал. А батя у нас был, надо заметить, старик суровый, недоступный. А вот и он полюбил будущую невестку и был, пожалуй, к ней потеплее, чем к родным дочерям. Любин отец нашему отцу был давним приятелем, и на глазах у него погиб от обвала в шахте. Так вот, когда Егор вдруг от Любы отшатнулся к другой, отец выгнал его из дому, и Егор ушёл. А на другой день батя привёл в дом Любу и объявил, что она будет жить с нами, что детям его она сестра, а ему с матерью дочка. А кто обидит её, того убьёт, потому как все мы, говорит, пред ней погроб виноваты. Шахтёрский посёлок это тебе не Москва и не Киев. Враз все от мало до великого узнали, что у нас тряслось. И вот что интересно, ни один человек от цаня осудил, наоборот. То один зайдёт к нам, то другой посидят, подймятся самокруткой, поболтают о том о сём, а потом будто ни взначай скажут: "Всё к лучшему". И уйдут, оставив в подарок для Любы платок или какой-нибудь там кусок ситца. В посёлке все люди ещё вчера хорошо Егору знакомы и перестали с ним здороваться. Даже шахтёры из его бригады за смену ни одним словом с ним не перекидывались. И тогда наш Егор исчез. Сперва думали, с бабёнкой уехал. Выяснилось нет, подался на восток. Когда батя узнал это, сказал: "Ну вот и хорошо. Глядишь, человек и обломается, поймёт, что есть законы жизни, которые не он выдумал, и не ему их отменять". А через полтора года Егор вернулся в дом, просил прощения у бати, у Любы, у всех и прощённый остался с нами. Трёх детей вырастил, и живут они с Любой ладно, радостно. Ведь могло бы чёрт знает что, если бы он дальше пошёл за своим самолюбием, глядишь, и голову бы сломал. Ну вот рассказал я, стала быть эту историю Владимиру, спрашиваю: "Понял ли он, к чему мой рассказ?" Он не отвечает. Я уже думал, что он заснул, спрашиваю: "Ты спишь?" Нет, отвечает, не сплю, думаю. Тогда я ему ещё про то самое самолюбие, когда человек видит себя впереди всех и всего. Тут уж и мне самому как-то яснее стало, что я хочу ему сказать. Я выдал ему целую лекцию, говорю, что у нас человек живёт по законам, которые он сам для себя составил. Вот ты считаешь, говорю я ему, что по твоим законам должно быть тебе полное прощение и полная вера. А люди думают по-другому. Они говорят: "Пусть он себя покажет". Выслушал меня Володя, долго молчал и уже совершенно спокойно говорит: "Мне же не дают показать себя". Тогда я ему твёрдо заявляю: "Дадут, не торопись. Ты людей никогда не торопи, люди всегда делают всё как надо". Тогда он мне говорит: "Поймите, у меня пустяковый проступок, за который нельзя топтать человека без меры". А я спрашиваю у него: Кто тебя топчет? Пока твои однолетки под огнём войны гибнут, ты живёшь тут у нас в сытости и в безопасности. Это раз. А насчёт того, какой у тебя проступок, пустяковый или какой, судить не твоё право. Человек сам себя правильно видит только в зеркало, а в жизни человек всё своё чаще видит только в наилучшем виде. И потом разве не прав наш командир, когда он говорит тебе, что на войне самая пустячная ошибка может стоить большой людской крови? Ладно, там у тебя обошлось без крови. А кто даст подписку, что ты у нас не сделаешь какой-нибудь пусть самой малой оплошки? А у нас, брат, на каждой мелочи по человеческой жизни держится. Так что ты, Володя, не торопись. Ошибка она тогда человеку урок. Если он о ней как следует подумает, да ещё и пострадает от неё. Вот ты и думай, вот ты и страдай. А воевать твой час придёт. Войны по всему видать, на всех хватит. И здесь у нас не санаторий. Владимир молчит. Опять я спрашиваю: "Ты понял, что я тебе говорю?" Он отвечает: "Понял, но думаю". Ну вот, не могу, конечно, всё на себя принимать, ведь с Владимиром в то время ни один я беседы не имел. А только после той ночи парень постепенно стал в рамки входить, перестал гнушаться самых малых дел по отряду. И дрова для печки колол, и даже марлю для фельчера стирал. А от этого в отряде постепенно стало расти к нему уважение. И тут нагрянула весна, и наступил его ратный час. Рассказать про ту операцию? Хорошо. Перекурить бы только не мешало, да и припомнить мне всё надо лучше. Операция, значит, была такая: нужно было взорвать путь с двух сторон от узловой станции, потом ворваться на станцию, устроить там переполох и подшумок, вывести из строя водокачку и поворотный круг депо. В ту весну вблизи от нас объявилась передвижная группа подрывников, сброшенная с парашютами. В этой группе за главного и был ваш знакомый автомеханик, о котором вы мне писали. Так вот, на операцию мы пошли вместе, наши партизаны и эта группа диверсантов-подрывников. Весна была в полном цветунии. Для партизан это пора сплошной праздник, ведь каждый кустик бронёй для нас становится, а лес Так тот уж целая крепость. Пойди, возьми меня там, не ожёгшись. Для выполнения задачи было образовано 3 опергруппы. Одна шла на запад от станции, этой группой руководил ваш знакомый автомеханик. Другая пошла на восток, а моя вышла прямо к станции. Всё было расписано по минутам. В мою группу включили Владимира. Это было первое его большое дело в нашем отряде. Волновался он очень сильно, и я поглядывал на него с опаской. Я понимал, что в бою он будет показывать себя на отмашь и боялся, как бы в горячности не прыгнул парень в выше собственной головы, а остужать его критикой заранее без основания не хотелось. Наше исходное было на болоте с чахлым кустарником. Мы залегли между купинок, поросших дурникой. Есть на болоте такая ягода, угостишься и без меры одуреешь дорвоты. Отцветок её безвредный, даже даёт приятный запах. Вот мы, значит, лежим, и нюхаем, ждём назначенного планом срока. Рядом со мной лежит Владимир, опять вижу, волнуется парень, и тогда говорю ему тихо про то, сколько уже было у меня вот таких лежаний и ожиданий несчесть. А вот же жив, и хоть бы что. Чего мол нельзя сказать о фашистах, с которыми я имел дело. Что говорю тут главное спокойствие и осмотрительность. Лесть на пролом последнее дело. думать, что фашисты дураки или что они воевать не умеют, это всё равно что самому себя к смерти приговорить. Они, брат, имеют не только оружие, у них есть и башка на плечах, есть хитрость и снаровка. Значит, тебе надо быть умнее их, хитрее и снаровистее. Сразум ом гляди, как идёт операция, но не только как она у тебя одного идёт. Про товарищей не забывай, не нужно ли кому помочь. Бой в наших условиях Это всё равно что игра на гармонии, а она тем красивее, чем больше клапанов находится в согласном действии. А коли будешь жать на один свой клапан, никакой музыки из этого не выйдет. Один виск получится. Когда в бою про товарищи забудешь, непременнозорвёшься, а которые зарываются, тех легко убивать, их как глухарей натаку. Бери хоть голыми руками. Владимир слушает, а сам глаз не сводится с станции. так смотрит, будто ждёт его там самое заветное. Я понимаю, рвётся у парня душа к боевому делу, и это, конечно, хорошо. Сперва операция разыгрывалась как по нотам. Ударил взрыв справа от станции. Фашисты забегали, на двух дрезинах помчались туда. А ровно через 20 минут последовал взрыв слева. Паника стала ещё сильнее, тогда поднялись мы. Ворвались на станцию, кидаем в окна гранаты и из автоматов бьём только прицельно. Может, 10 минут не прошло, как станцию мы оседлали. И сразу кто к водокачке, а кто в депо. Владимира я послал к водокачке. Фашисты уже разгадали наш план, и теперь с обеих сторон быстро отходили к станции, чтобы действовать здесь всеми своими силами, сосредоточенными в один кулак. Тут же выясняется серьёзный подвох со стороны нашей разведки. Она позорно проморгала, что в 5 километрах от станции строительная рота фашистов чинила шоссе. Правда, могло быть и так, что эта рота появилась только под сегодняшнее утро, а вчера её ещё не было. Так это было или иначе, теперь выяснять не время. К станции подкатывают два грузовика с солдатами строительной роты, и мы вступаем с ними в бой. Хорошо ещё, что строители у немцев, как правило, вояки не очень обстрелянные. От нашего огня они залегли за насыпью и лежат. Взять их открытой атакой у нас сил не хватает, но и для того, чтобы они спокойно лежали, тоже силы надо тратить. А это планом не предусмотрено. В дополнение к этому на станции уже начали появляться фашисты, отходившие от места взрывов. В это время качнулась и загремела водокачка. Думаю, молодец, Владимир, быстро они там сработали. Вижу, он и его товарищи перебегают к депо, а там тоже перестрелка идёт горячая. Ну вот, Валодя больше не видел. Потом, когда мы уже отошли в болото, ваш автомеханик сообщил, что Владимир погиб в рукопашном бою. Говорите, не погиб? Михаил Карпович помолчал, недоверчиво покачал головой и сказал: "Ну что ж, могло быть и так, что не погиб. Про войну всё можно узнать только в тот час, когда она кончается, на итоговой, так сказать, перекличке". Что же он Володя-то в плен, что ли, попал? Да. Михаил Карпович подсокал языком. Только этого ему и не хватало. Пишу в ночь на 29 октября 1943 года. Пишу, хотя знаю, что всё равно эти записи никогда не будут считаться объективным документом, отводящим от меня всякие подозрения и обвинения. Это написано рукой Владимира на первом листе тетради, написано чернилами и подчеркнуто синим карандашом. ниже в две строки как адрес моим родителям моей родине ещё ниже поперёк всей страницы жирная черта синим карандашом а под ней семь раз повторяется один и тот же вопрос с чего начать будто он думал об этом и незаметно для себя записывал с чего начать с чего начать а затем идёт запись мелким убористым чётким почерком почерком владимира Самое главное, я попал в плен к врагу. Со мной случилось самое страшное из всего самого страшного, но я никогда и в этом случае не был предателем. О, если бы кто-нибудь, кроме меня, мог засвидетельствовать это. Но ну, ничего, отчитаюсь во всём перед самим собой. Я попал в плен при следующих обстоятельствах, описываю всё абсолютно точно. Я был включён в диверсионную группу, которая осуществляла налёт на железнодорожную станцию Это может подтвердить, если он жив, командир партизанского отряда за победу, майор Никифоров. Его и мой непосредственный командир Михаил Карпович, фамилии которого я, к сожалению, не знаю. Мне известно только, что он из Донбасса, из шахтёрской семьи, что его брата зовут Егор, а жену этого брата Люба. В такого рода операции я участвовал впервые, а потому судить о ходе операции или о её плане не имею права. Мне кажется только что в эту операцию от нашего партизанского отряда надо было включить людей побольше. Но возможно, что майор Никифоров не имел точных данных о силах противника в районе станции. С нами вместе действовала небольшая группа подрывников из диверсионного отряда. Хотя это и были специально подготовленные и по всему видать опытные люди, всё же со взрывом поворотного круга депо они замешкались, а именно это и усложнило вторую половину операции. Клянусь, что я здесь не занимаюсь обвинением других, желая тем самым оправдать себя. Я пишу здесь то, что думаю об операции, которая в конечном счёте, хотя прошла и не совсем по плану, всё же была успешной. Думаю, что написанное мной подтвердят все оставшиеся в живых участники операции. После того, как мы ворвались на станцию, я сперва действовал с партизанами, которые взрывали водокачку Затем, согласно плану, мы присоединились к тем, кто должен был взорвать возле депо поворотный круг. Когда мы перебежали к депо, там уже создалось довольно напряжённое положение. Гитлеровцы решили во что бы то ни стало спасти поворотный круг и бросили сюда свои основные силы. Шла очень активная перестрелка. Затем часть гитлеровцев отвлекла на себя группа Михаила Карповича, но остальные фашисты пошли в атаку на нас. Завязался рукопашный бой. Командир действовавших с нами диверсантов приказал отходить, но я считал, что этот приказ адресован только подрывникам, а ко мне и моим товарищам по партизанскому отряду он не относится, тем более что мы и перебежали сюда от водокачки специально для прикрытия подрывников. Просто удивительно, как мне везло. До самого взрыва поворотного круга я даже царапины не получил, но тут сработали мины. Я был в шагах 15 от круга и в рукопашную дрался с гитлеровцем. Раздался взрыв. Я очнулся на угольной куче, метрах в 10 от того места, где меня застал взрыв. Ощупал себя. Цел, только ничего не слышу и в голове шумит, как в морской раковине. Бой, очевидно, переметнулся уже за станцию к лесу, и я понял, что наши отходят. Я встал. Идти было трудно, меня качало как пьяного. И каждый шаг больно отдавался в голове. Всё же я добрался до водокачки и уже хотел перебежать через линию, но в это время меня начало тошнить. И не просто тошнить, а так, будто наружу выворачивались все мои внутренности, и я потерял сознание. Очнувшись во второй раз, я подумал, что ослеп. Кругом чернота и никакого света. Но тут же я обнаружил, что руки и ноги мои связаны. Я понял, что лежу на полу в каком-то закрытом помещении. Прислушался. По близости кто-то дышал. Я кликнул его, но ответа не услышал и даже подумал, что это у меня просто шумит в голове. Что же со мной? Неужели плен? Начало светать. В темени, словно при проявлении фотоплёнки, медленно проступили зарешечённые окна. Я осмотрелся. Рядом со мной ничком лежал какой-то человек, из-под него растекалась лужа крови. Я снова окликнул его. Он не отозвался. Судя по всему, нас заперли в помещении, которое когда-то было магазином. К стенке с полками сдвинут прилавок, на котором грудой до потолка навалены ящики из подхозяйственного мыла. Надписи на ящиках наши русские. В углу лежала железная бочка, в которую был вставлен заржавленный ручной насос. Забитой жестью дверью послышались голоса и топот ног. Залязгало железо. Дверь открылась, и в помещение вошли трое: два немца в форме и один в штатском. Они подошли к тому, который лежал ничком, перевернули его на спину. Один из гитлеровцев сказал: "Готов". И они снова перевернули его лицом вниз. Даже в эту минуту я ещё не сознавал всего ужаса своего положения. У меня было такое состояние, будто всё это происходит не со мной, и я с любопытством и немного со страхом наблюдаю за происходящим. Гитлеровцы подошли ко мне. Этот жив, склонившийся ко мне гитлеровец выпрямился и по-немецки спросил, говорю ли я на их языке. Я промолчал. Тогда он обратился к Штадскому. Что спишь? Приступай к делу, поднимай его. Штадский приблизился ко мне и чуть наклонился. Я увидел его бледное как мел лицо и испуганные глаза. Вам приказывают встать, сказал он извиняющимся тоном и чуть картавя на букву Р. Я сказал, что без помощи встать не могу. Штатский это был, видимо, переводчик, сказал немцам, что надо развязать мне ноги. Ну и развяжи. Переводчик долго и неумело развязывал верёвки, а потом помог мне встать, но я тут же сел на пол. Ноги так затекли, что стоять я не мог. Гитлерович засмеялся. У него от страха ноги подкашиваются. Переводчик снова стал помогать мне подняться, но я отстранил его и встал сам. Один из гитлеровцев подошёл ко мне. Выходи, приказал он по-немецки. Я не двинулся, Штадский перевёл. Вам приказано выйти. Делая первый шаг, я заметил, как оба немца вынули пистолеты и решил, что они сейчас меня пристрелят. И странно, не было никакого страха смерти. Но выстрела не последовало. Меня вели по какому-то маленькому городку. Нигде ни души, только наша процессия, движущаяся посреди улицы. Впереди шагает, размахивая пистолетом немец, что повыше ростом. За ним плетусь, спотыкаясь я. И рядом со мной переводчик. Второй Гитлерович замыкает процессию. Немцы громко переговариваются. Хорошо вот то, что мы с тобой прибыли на станцию с опозданием. Надо благодарить нашего лейтенанта. Он больше часа пытался связаться со станцией по телефону. Лейтенант у нас мудрец. Ты Гашке знал? Конечно, я с ним из Лейпцига ехался до в одном шелоне. Из его головы партизаны сделали яйцов с вмятку. Я говорил лейтенанту, что второй до утра не протянет, надо было допрашивать вчера. Лейтенант, наверное, и тут мудрил, за ночь выяснял, кого будут припекать за потерю станции. Он-то знает, как вести это дело, если за станцию отвечал майор Брандт. Ну и что же? Голтают же, что этот Брандт чуть ли не племянник Браухича. А тогда нашему лейтенанту выгодно доложить, что на станцию напала целая дивизия партизан с танками. А ведь есть слух, будто Браухич в последнее время не очень-то в почёте у фюрера. Всё может быть. Ну а тогда лейтенант напишет, что на станцию напали три партизана с топорами. Оба гитлеровцев всласть посмеялись и потом несколько минут шли молча. Затем опять заговорили. А этот производит впечатлениеintelligentного человека, верно? Эти интеллигенты из леса у меня никакой симпатии не вызывают. Удивительное дело. В третий раз я попадаю в такую кашу, а живого партизана вижу впервые. Обычно на месте остаются только мёртвые. Они воюют насмерть. Интересно, что сделают с этим? Их ладный труп его земле предали на утешение червям. Интересно, откуда эти строчки прорекламированные немцем? Мы подошли к двухэтажному каменному дому, стоявшему на вzgorke, откуда были видны маленькая речка, мост и цветущие сады на том берегу. Гитлерович с переводчиком и я остановились в узком тёмном коридоре. Другой солдат зашёл в комнату, на двери которой было написано по-русски и по-немецки: "Камендант". И теперь я ещё не осознавал полностью того ужасного факта, что я в плену, и что со мной может произойти всё самое страшное. У меня было какое-то состояние полусна, и я по-прежнему наблюдал за всем как бы зрением другого человека, который хоть и близок мне, но всё же мной не является. Гитлерович подтолкнул меня в спину. Я увидел, что дверь с надписью "Комендант" распахнута, и на пороге стоит тот другой немец. Скорей, скорей, кричал он, взмахивая рукой с пистолетом. Я вошёл в маленький кабинет, где кроме письменного стола не было никакой мебели. За столом сидел огненно-рыжий офицер, по нашивкам лейтенант. Возможно, это и есть тот самый лейтенант, которого мои конвои наименовали мудрецом. Переводчик стал к стене, вытянул руки по швам. Оба конвоиных остались возле двери. Рыжий лейтенант долго смотрел на меня, потом встал из-за стола и подошёл ко мне вплотную. Партизан? И хотя это было понятно без перевода, штацкий быстро проговорил. Господин лейтенант спрашивает: "Вы партизан?" Я молчал. Лейтенант снизу вверх ударил меня в подбородок. У меня померкло в глазах, и я чуть не упал. Лейтенант посмотрел на свой кулак. На сгибе третьего, именно третьего пальца у него растекалась кровавая садина. Он злобно глянул на меня, вернулся к столу и вынув из кармана носовой платок, замотал им разбитый палец. У меня ныла правая сторона подбородка. Я прижал подбородок к груди. На рубашке растеклось пятно крови. Мы будем говорить или молча пойдём на виселицу? Деловито спросил лейтенант. Переводчик торопливо и неточно перевёл. Летенант приказывает отвечать под страхом смертной казни. Я кивнул переводчику, дескать, всё понятно, и продолжал молчать. Сколько партизан участвовало в нападении на станцию? Повысив голос, спросил летенант. Пока штацкий переводил вопрос, я вспомнил разговор конвоиных и, не сдержав улыбки, ответил вопросом. Какое количество устроит лейтенанта? Большое или малое. Переводчик смотрел на меня испуганно и моего вопроса не переводил. Летенант стукнул кулаком по столу. Перевод быстро. Штадский Путаев, спотыкаясь, выдаскивая слова, перевёл мой вопрос так: Он отвечает двойственно, в том смысле, что партизан могло быть много, но могло быть и мало. Выслушав это, летенант усмехнулся. Постян помнит, что насчёт Виселицы двойственная перспектива его не ожидает. Вас повесят, кратко перевёл переводчик. Я кивнул головой, мол, и это мне ясно. Летенант вынул из стола карту и, расстелив её на столе, сделал мне знак подойти. Вот станция, летенант отточенным карандашом показал на карте чёрный кружок на скрещении двух железных дорог. Где партизаны Не знаю, ответил я, не ожидая перевода вопроса. Где партизаны? бешено заорял лейтенант. Я молчал. Тогда он схватил лежавший на окне стэк и начал хлестать меня, наровя попасть по лицу. Руки мои были по-прежнему скручены за спиной, и увёртываться от ударов было нелегко. Сперва я ощущал боль, а потом стало непрерывно и точно наполнило всё моё тело. Лейтенант устал. Он презрительно швырнул стэк, вытер рукавом вспотевший лоб. "Будет он говорить, где партизаны?" Сквозь звон в ушах я услышал перевод вопроса и ответил: "Нет, не буду". Переводчик растерянно посмотрел на меня, потом на лейтенанта. "Он не скажет. Предупредите его, что пусть не обольщается своей выдержкой, и объясните, что пока он ещё не в гестапо". А там разговорчивыми становятся даже камни. Переводчик толкует это совершенно неожиданно. В гестапо вам будет хуже, говорит он тоном доброго советчика. Нужно сказать всё, что можно здесь. Я кивнул ему головой. Я не буду говорить ни здесь, ни там. Летенант выслушал перевод и задумался. Потом схватил телефонную трубку, и я услышал следующее. Полковника Крафта. Полковник Крафт, говорит лейтенант Крицвальд. Пленный показания не даёт. Да, пробовал, не даёт. Я хочу спросить, передавать его в Гестапо или подождать? Так. Так. Понимаю. Понимаю. Нет. А нет вы не знают. В рапорте офицера строительной роты о пленных не говорится. Да. Да, этих двух взяли мои ребята, один номер. Да. Мы прибыли с опозданием, и обнаружили их во время обхода станции, спустя час после боя. Так. Так. Но это не просто полковник. По инструкциям я должен его передать. Понимаю. Понимаю. До свидания, полковник. Речь шла явно обо мне. Я понимал, что возникла какая-то сложность с передачей меня в Гестапо. В ту минуту мне ещё как-то не пришло в голову связать вместе болтовню конвоирных и этот разговор лейтенанта по телефону. Меня увели обратно в помещение магазина. Мёртвого уже убрали. На лужу крови была набросана солома. Мне развязали руки. Переводчик принёс кусок хлеба и жестяную кружку мутной похлёбки. Конвоирный пока я ел, сидел на крыльце. Снова связывая мне руки, переводчик тихо сказал: "Вы попали в сложную ситуацию". Дело в том, что коменданта станции майора Бранта обвиняют в измене, а вы становитесь свидетелем обвинения, понимаете? Я кивнул головой. Снова прогремели запоры, и всё стихло. Я лёг на бак и сразу забылся в странном сне. Я слышал каждый звук, и в то же время у меня было такое ощущение, будто меня здесь нет и ничто происходящее меня не касается. Реальной была только боль. Я всё время видел перед собой стек, сделанный из тонкой ветви бамбука. Я даже помнил, что у этой ветви пять звеньев, а ручка стека обмотана изоляционной лентой синего цвета. И вдруг я вспомнил Михаила Карповича, хозяина партизанской землянки, в которой я жил. Это воспоминание точно встряхнуло меня. Нет, не то, будто вдруг сотни колоколов забили в тревожный набат и пробудили во мне ясное сознание происходящего. В какие-то мгновения мне показалось, что я вижу Михаила Карповича и слышу его хрипловатый голос. Видно зря я тебе в толковал, что такое человек на войне. Опять ты думаешь только о своей особе. Ты же попал в плен к заклятым врагам, и вместо того, чтобы думать о том, как достойно принять смерть, ты помнишь только о том, что тебя били стеком и что тебе больно. А война-то продолжается, и ты ещё на войне. Ну разве я ещё могу воевать? Я стал напряжённо думать об этом, и боль точно отдалилась. И час они прошло, как меня снова подняли и отвели в тот дом на взгорке. Конвойным и переводчику приказали выйти, и в кабинете рыжевалый лейтенант, кроме него, остался я, и, судя по всему, тот самый полковник Крафт, которому звонил лейтенант. Это был слетаемый, сильно раскисший мужчина. Всё у него оплыло и живот, и лицо. Живот ему ещё хоть как-то удавалось подтянуть ремнём полковничьей формы. А лицо обвисало богровыми складками. Садитесь там, сказал он на довольно хорошем русском языке и показал на стул. Я сел. Он долго смотрел на меня крупными слезящимися глазами. Я знаю русский язык, потому что в прошлую войну также как вы сейчас был в плену у вас. Он попытался улыбнуться, но мышцы лица его не пошевелились, и отёчные щёки даже не дрогнули. Ваше состояние я очень хорошо понимаю, но я понимаю и другое бессмысленность фрондирования. Когда я был в плену у нас в лагере, он находился возле Самары. Сама жизнь выработала своеобразный устав поведения пленных. Был в нём и такой параграф: для пленного беспрекословное послушание есть ни что иное, как виза на возвращение домой живым. Теперь этот город называется Куйбышев. Непонятно, почему сказал я, и увидев, что полковник не уразумел моей реплики, пояснил. Город Самара, где был ваш лагерь, теперь называется городом Куйбышевым. А! -а, -а, -а, -а, -а полковник вяло махнул рукой. Вы там всё переименовали. Но это не имеет никакого отношения к нашему вопросу. Нет, имеет, упрямо сказал я, безотчётно радуясь, что оказывается про Куйбышев я вспомнил не случайно. У нас и устав для пленных свой, новый. Лучше погибнуть, но не стать предателем. Боже, как вы любите фразеологию. Полковник попытался поморщиться, но шевельнулись только его косматые седые брови. Никто и не ждёт от вас предательства. Речь идёт только об одной детали уже минувшего боя. Много ли партизан участвовало в нападении на станцию? Много. Очень много. Это хорошо. Полковник и лейтенант переглянулись. 100? 200? 500? Очень много. Уточнения не будет. Лейтенант тихо сказал полковнику по-немецки. Может, поскольку он начал говорить, всыпать ему ещё? Он протянул руку за стеком. Нет, не надо. Я эту нацию знаю, она больше ничего не скажет. Надо зафиксировать то, что он сказал, и найти способ передать всё мое Рубранту. Это надо сделать быстро. Уполномоченный СД уже приехал, и сейчас обнюхивают станцию. Понимаете? Полковник встал. Ну вот и всё. Меня отвели назад в магазин. Когда я остался один, меня охватил ужас. Не повредил ли я партизанам, сказав, что их было очень много? Вдруг враги теперь пошлют в лес мощный карательный отряд. От этой мысли меня пробрал холод и начало трясти. Опять лязгают запоры. Конвойные не торопятся. На этот раз они пришли без переводчика. Панукают меня в пути. А когда я намеренно пошёл медленнее, один из них сказал другому: "Дурак". Отозвался другой конвойный: "Не хотел говорить с нашим лейтенантом. Он пожалеет об этом". Эти умеют. Ты знаешь, когда я захожу в их здания, мне жутко становится. Всё ясно. Меня ведут в Гестапо. И такая тоска сдавила грудь, не сказать словами. А тут ещё день как назло солнечный такой тихий и добрый. Гестапо размещалось в здании школы. В вестибюле, где во всех школах за деревянным барьером нянечки принимают от ребят пальто, стоял канцелярский стол с несколькими полевыми телефонами. За столом, в расстёгнутом настежь чёрном кителе, сидел альбинос огромного роста. Его ноги торчали из-под стола. Один из конвоирных подошёл к нему, щёлкнул каблуками и сказал что-то. Белобрысы отстранил его рукой, чтобы посмотреть на меня. Потом он нажал кнопку одного из телефонов. Рихард. Партизан доставлен. Хорошо. Он положил трубку и крикнул: "Дежурный!" Из комнатки, в которой в школах помещается нехитрая школьная канцелярия, выбежал на ходу застёгивая китель солдат. Альбинос показал ему на меня и сказал: "В комнату номер 2". Солдат подошёл ко мне и толчком в спину направил к лестнице. Я видел, как он расстегнул болтавшуюся у него на ремне кобуру. У двери, на которой мелом была написана крупная двойка, он поставил меня лицом к стене, а сам постучался. Когда дверь открылась, он гаркнул: "Арестованный доставлен". Там за открытой дверью смеялись. Солдат взял меня за локоть, подвёл к двери и резким толчком в спину впихнул в комнату. В комнате в непринуждённых позах сидели три геттаповских офицера. Несколько секунд они с любопытством рассматривали меня. Потом один из них слез с подоконника и сел за стол. "Фамилия", спросил он тихо. Я молчал и смотрел поверх его головы. Там, между двумя окнами, был вбит гвоздик попониже. Деревянная рейка вся исколотая кнопками. Наверное, здесь вывешивали школьные объявления или расписание уроков. Фамилия, чуть громче проговорил Гестаповец. Я молчал. Всё-таки вызови переводчика, сказал сидящий на диване офицер. Гестаповец за столом рассмеялся. Тот дьявол! Я же забыл, что имею дело с обезьяной. Он позвонил по телефону и потребовал к себе переводчика. Но очевидно ему сказали, что переводчика нет или что он занят. Где хотите, найдите мне переводчика, закричал он в трубку, мгновенно побагровев. Чтобы через 3 минуты он был у меня. Гестаповец швырнул трубку и посмотрел на того, который сидел на диване. Вот так каждый день: то нет переводчика, то нет машины, то испорчен штабной кабель. Где вы откопали для нас этого рыжего саботажника? Сидевший на диване презриливо махнул рукой. Он работал в аппарате Берлинского управления. Умудрился потерять какой-то документ и вот двинули на фронт. Двинули на фронт. Сидевший за столом Гестаповец пожал плечами. Неужели у вас там до сих пор не понимают, что сюда на такие посты надо посылать лучших, а не всякое дерьмо. Не узнаю тебя, Фридрих. Ты стал неврастенником. Надеюсь, себя ты не относишь к дерьму. Офицеры дружно рассмеялись. Третий он сидел в кресле у окна, глазами показал на меня. Интересно, что сейчас думает этот тип? Я знаю, сказал Гестаповец за столом. Он думает, когда мы его повесим. Он не догадывается, какой ему подготовлен сюрприз. Шутка сказать, Берлин, милый старый Берлин. Для него Берлин не то, что для тебя. Притом его и там ждёт виселица или пуля в затылок. И вообще нелепо, что я должен вести этого типа в Берлин, сказал сидевший на диване. За дорогу вы подружитесь и будете играть в карты. Офицеры рассмеялись. Явился уже знакомый мне переводчик. Сидевший за столом гестаповец показал на него пальцем. Вот типичные кадры рыжево. Ни то русский немец, ни не то немецкий русский. Деятель из русских эмигрантов, а учился в Гайдельберге. На допросах чуть не падает в обморок. Философ. Переводчик стоял посреди комнаты, руки по швам. Валерьянке для себя захватил, спросил у переводчика сидявший за столом офицер. Переводчик не ответил. Ладно. Посади этого типа на тот стул. Так, сам садись здесь, будем работать. Задача такая: надо выяснить, сколько партизан нападало на станцию. Я уже знаю этого человека. тихо сказал переводчик Он ответить не будет Да Гестаповец презрительно посмотрел на переводчика Переведи ему мой вопрос Я выслушал перевод и молчал Офицер, сидевший в кресле, вскочил и стал за моей спиной У него, наверное, прилип язык, сказал он гортанным голосом Проверь, улыбнулся Гестаповец за столом Удар по затылку сбросил меня со стула. Я потерял сознание. Очнулся на середине комнаты и под смех фашистов стал подниматься. "Ну как?" отклеился язык. "Философ, помоги ему. Посади на стул". Когда я садился, Гестаповец, стоявший за моим стулом, поигрывал толстой резиновой палкой. "Попробуем его с другой стороны". Усмехнулся Гестаповец за столом. Философ, переведи ему вот что: Мы тщательно обследовали станцию. Судя по всему, в налёте на неё участвовало не больше 20 бандитов. А он на допросе у коменданта сказал, что партизан было очень много. Зачем он пытается обманывать нас? Я сказал тогда неправду. Выслушав перевод моего ответа, Гестаповец, сидевший за столом, переглянулся с тем, на диване. Зачем? Просто так. Мне надоел тот рыжий лейтенант. Мой ответ вызвал хохот гестаповцев. Ну, а всё-таки, сколько было партизан? Не помню. Ну-ну. Если партизан было немного, значит их было мало, так? Если хотите, так. Что значит, если хотите? Мы же знаем точно, вас там было не больше 20 человек. Запомни, не больше 20. Если хочешь жить, всюду, где тебя будут спрашивать, называй эту цифру. Не больше 20. Понял? Да, понял. Ну вот и хорошо. Это только такой идиот, как майор Брандт, не мог перебить вас, как бешеных собак. Последнее не переводить, бросил он переводчику. Может, ты хочешь спросить что-нибудь? обратился он к гестаповцу, сидевшему на диване. Тот, смеясь, махнул рукой. Ну и вок черта. Наговоримся в Берлине. Гестаповец, сидевший за столом, взял телефонную трубку и назвал седьмой номер. Возьмите арестованного, поместить в одиночку, глаз не сводить, вечером его увезут в Берлин. Он положил трубку и вышел из-за стола. Ну вот, и всё дело. Моё рабранта можно считать списанным в архив. Как он надоел всем нам, надутый как индюк. Браухич спросил у меня, я звонил Браухичу, а сам glob как пробка. Мои люди рассказывают, что сидя на станции он целыми днями решал шахматные этюды или дрессировал своего дога. Меня отвели в подвал и заперли в маленькой комнатушке без окна. Чуть приметный свет проникал только в щель под дверью. Ощупью я нашёл в углу кучу соломы и лёг на неё. В ушах звенело, голова точно налита расплавленным свинцом, тяжёлая, горячая, страшно хотелось спать. Вдруг открылась дверь и вошёл переводчик. Меня послали узнать вашу фамилию. Это не имеет для них никакого значения. Я понимаю, но мне кажется, вы можете назвать любую фамилию, и это нужно только для заполнения сопроводительного документа. Скажите, какую хотите? Фёдоров, Иван Фёдоров. Как хотите. Переводчик не уходил, топтался возле меня, опасливо посматривая на стоявшего в дверях солдата. "Что вам ещё надо?" спросил я. "Ничего, я только хотел, чтобы вы знали, как я вам сочувствую." Все чувствую всякой сволочи не нуждаюсь. Ну да, ну да, пробормотал он и ушёл. Странный тип. Ночью меня вывели во двор. Гестаповец, который заявлял, что наговорится со мной в Берлине, сел в легковую машину, которая тут же выехала со двора. Два солдата возились с замком задней дверцы арестанской машины, никак не могли её открыть. Стоявший рядом со мной переводчик тихо сказал: Вы попали в большую игру против майора Бранта. Он арестован и тоже отправлен в Берлин. Ваши показания для его судьбы решающие. Не хотите ли вы мне предложить спасти вашего майора? Так же тихо спросил я. Нет, но вы это должны знать. Я сам давно всё понял. Ну да, я так и думал, но комендант просил Дверь машины с железным грохотом открылась, солдат крикнул мне: "Живей!" Я влез в чёрную трубу машины, и там, между мной и сидящими у входа двумя солдатами, возникла дверь с зарешечённой дыркой. Машина рывком тронулась и покатилась по тряской булыжной улице. Минут через 10 начался асфальт. В машине было тихо. Я подумал, что солдаты заснули. Но когда я ногой нажал на дверцу, тотчас послышался оклик. Фэботон. Вспомнилось неожиданное. Однажды мы переезжали из Москвы на дачу, мне было тогда лет 7. Приехал грузовой фургон, который до отказа набили вещами. Меня посадили в кресло, задвинутое в самую глубину кузова, а потом ещё поставили шкаф, который закрыл от меня свет божий. Сначала это укромное местечко мне нравилось. Но когда грузовик тронулся, и я остался один позади качающегося шкафа, мне стало страшно. И я закричал благим матом, но никто меня не слышал. Я орал, кричал, кричал, пока не обессилел и не уснул. Вечером на дачу вызвали врача, и он сказал, что у меня нервное потрясение. Мама плакала, называла отца полчом своего ребёнка, а он растерянно молчал. Милые мои, где вы? Живы ли Что бы с вами было, если бы вы знали, что происходит сейчас со мной. Меня привезли на военный аэродром. В темноте виднелись силуэты стоявших в ряд больших самолётов. Вокруг сновали военные. Все службы здесь были под землёй, и люди возникали из земли и в неё уходили. Иногда через открытую дверь из подземелья вырывался яркий свет, и тогда раздавался тревожный крик. Свет! Дверь поспешно захлопывалась. Меня отвели к груде ящиков и приказали сесть. Стоило мне чуть пошевелиться, конвойный рычал: "Не двигаться". Офицер, который раньше уехал на легковой машине, был уже здесь. Он дважды прошёл мимо ящиков, с каким-то военным раздражённо с ним разговаривая. Потом он появился из-под земли с рослым человеком в плаще и без фуражки. Они остановились в шагах в пяти от меня. Человек в плаще смотрел небо и сказал: "Нет, разрешить вылет я не могу". Ответственность беру на себя, раздражённо сказал Гестаповец. Я не имею права сказать вам всё, генерал, но моё дело сверхсрочное, сверхважное. А я не имею права разрешить вылет. Авиация противника проявляет большую активность. И зажечь огонь даже на 10 минут для вашего взлёта означает поставить под удар аэродром, который в стратегическом отношении тоже сверхважный. Я должен быть в Берлине утром. Будет и днём. Они помолчали. Прикажите соединить меня с Берлином. Это можно. Они снова исчезли под землёй. Тихая тёплая ночь. В чёрном небе мерцают редкие звёзды. Где юг, где север? Нахожу в небе ковш Большой Медведицы и по ручке ковша определяю север, потом восток. Там далеко-далеко Москва и мои милые старики. Наш дом, справа книжный магазин, а слева. Подождите, что же слева? кажется, фотография. Ну да, фотография. За стеклом портреты артистов, писателей. Помню, как я останавливался бывало перед витриной и бездумно смотрел на фотографии, оттягивая возвращение домой, потому что получил плохо по истории. Ох, проклятая история. Как я ненавидел все эти даты, войны, имена, которые нужно было запоминать. Зато какое счастье пойти в воскресенье с отцом в кафе Мороженое. Я получал целую кучу разноцветных холодных шариков и запивал их розовой шипучей водой. Потом отец ехал на бега, а я становился свободным, как птица. Прежде всего я шёл на улицу Горького. Там у меня было любимое местечко, скверик против Моссовета. Где-то далеко ухнули подряд несколько тяжёлых глухих взрывов. Казалось, я лицом ощутил кочнувшуюся тишину ночи. Идёт война. И вдруг мне стало страшно и стыдно. Идёт война, а я опять думаю о какой-то чепухе, о пломбире, о шапучке в воде. И я снова вспомнил своего партизанского учителя Михаила Карповича, вспомнил и повёл с ним безмолвную беседу. Я мысленно рассказал ему всё, что случилось со мной с той минуты, когда я очнулся на угольной куче возле депо, и до вот этой тихой ночи на безвестном мне вражеском аэродроме, и спросил: правильно ли я себя вёл? Считайте это мистикой, но я услышал хриплаватый от непроходящей простуды негромкий голос Михаила Карповича. Опять ты, парень, якоишь направо и налево. Я люблю пломбиер, я люблю улицу Горького. Здесь ищи свою беду. Неужели тебе непонятно, что война это ты сам, ты же солдат. А настоящий солдат, он браты во сне воюет. что-то похожее, я от него слышал раньше в те томительные ночи, когда жил в его землянке. Только теперь то действительное смешалось с тем, что я думал и сам. Михаил Карпович, но сейчас война для меня только в том, чтобы не сломиться перед палачами. Нет, парень. Это ещё не вся твоя война. Не каждый, кто не ворует, честный. Если бы все наши солдаты считали, что главное для них как бы не стать подлецом, мы бы давно войну проиграли. Я знаю, тебе нелегко, тебя бьют. Но ты подумай о другом. Если ты даже сломишься, враг от тебя большой ценности не получит. Ты же ничего важного не знаешь. Гестаповцы скоро разберутся, что ты для них не копилка с деньгами. Но ну а то, что ты попал в какую-то их игру, что это для тебя? Играют-то они, а не ты. Что же мне делать, Михаил Карпович? А ты подумай, из чего война состоит? Главное убивать врагов, которые топчут нашу святую отчизну и хотят отнять у нас всё, что дала нам революция и что было радостью нашей жизни. Значит, надо одно: убивать проклятых, не то они перебьют нас, когда каждый наш солдат положит хотя бы по фашисту мне конец. Вот почему на фронте один закон, один устав. Видишь врага убей его. Я невольно оглянулся на сторожевшего меня солдата. Он стоял, прислонившись к ящикам, положив руку на перекинутый вперёд автомат. Вот он, враг. Я его вижу, он рядом. Чего же я жду? Убить его, убить, исполнить свой святой долг перед войной, а там быть что будет. У меня в душе возникло такое ощущение, это бывало в детстве, во сне. Вот-то я отрываюсь от земли и лечу, лечу. Всё стало таким ясным, таким лёгким. Я придвинулся к солдату, он отшатнулся и качнул на меня стволом автомата. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, я дал ему понять, что мне понадобилась в упорную. Солдат растерянно оглянулся по сторонам, но поблизости никого не было. Тогда он рывком перевернул меня лицом к груде ящиков, и, уткнув мне в спину ствол автомата, стал развязывать мне руки. Сnelle. Мгновенно оборачиваюсь, двумя руками хватаю автомат за ствол и приклад и дёргаю за всей силы вниз. Солдат повалился на меня и ударился лбом о мой подбородок. В это время буквально рядом взвыла сирена. Её истошный вой вонзился в барабанные перепонки. Я подумал, конечно, что сирена вызвана моими действиями, но остановить меня уже не могло ничто. Я сорвал автомат с шеи солдата и, продолжая держать его двумя руками, с полного взмаха ударил солдата по голове. Мой удар со впал с таким оглушительным грохотом, что я на мгновение замер. Что это? Оказывается, за грудой ящиков стоят зенитные орудия, и сейчас они открыли иступлённую стрельбу в небо. Трассы снарядов натягиваются к звёздам, как струны. Солдат лежит на земле, он ещё живой, вяло цепляется за мои ноги. Я наношу ему ещё один удар прикладом автомата и бегу влево. Теперь я вижу зенитки. Они стоят в глубоком котловане шагах в 20. Я беру левей котлована и, пригнувшись, стремительно бегу к лесу. Загрохотали и другие зенитки. Одна из них снова на моём пути. Потом возникает силуэт большого самолёта. Я не знаю, сколько я так бежал. Бег оборвался внезапно. Земля вдруг исчезла из-под ног. Я пролетел в воздухе и всем телом ударился точно о стену, не чувствуя боли, вскочил Оказывается, я ввалился в широкую глубокую канаву, ноги выше колен в воде. Я подпрыгнул и перевалился по ту сторону насыпи. До леса шагов 200 не больше, а кустарник начинается уже у канавы. Дикими оленьими прыжками я помчался дальше и наконец ворвался в лес, остановился, перевёл дыхание. Только тут заметил, что из носа ручьём льёт кровь. Как бывало в детстве, я закинул голову, Крох продолжала хлестать, очевидно, здорово повредил нос. Наши бомбардировщики атакуют аэродром, но бросают бомбы не прицельно, и первая очередь фугасов падает в лес. Это очень страшно. Грохот взрыва вдробится бесчисленными отражениями, и повторяется стократным эхом. Одна бомба упала неподалёку от меня, взрывом вскинула вверх большую сосну, она перевернулась в воздухе и рухнула на деревья. Ломая их, она падала прямо на меня, но к счастью, завязла в сучях. В вторую серию бомб плёдчики положили более удачно, попали в бензохранилище. К небу поднялся гигантский столб огня. Я побежал дальше по лесу, освещённому громадным заревом пожара на аэродроме. Тени метались перед глазами. Иногда я принимал их за деревья и оббегал стороной. Я почувствовал, что окончательно теряю силы. Зарево внезапно погасло, и меня окружила такая плотная темнота, что я вынужден был двигаться медленным шагом, протянув вперёд руки. Ноги тяжёлые, точно камни к ним привязаны. Что делать? На аэродроме уже опомнились после бомбёжки, обнаружили моё исчезновение, и вряд ли они решат, что меня разнесла фугаска, тем более что часовой окажется на месте и без оружия. За мной организуют погоню, прекрасно понимая, что за ночь я далеко уйти не могу. Где спрятаться на день? Я выбрал старую, очень густую ель, влез на неё и на высоте метров 6 от земли устроил на сучьях подобие логова. Снаружи я тщательно замаскировал его сломанными ветками. Я лёг лицом вниз, чтобы сквозь ветви видеть всё происходящее на земле. Автомат укрепил под правой рукой. и сразу незаметно для себя забылся в странном сне. Я проснулся от какого-то непонятного шума, который медленно приближался и становился всё явственней. Это был дождь, сильный, по-летнему не холодный и не долгий. Он спас меня этот дождь. Конечно, фашисты бросились в погоню за мной. Они появились в лесу ещё до восхода солнца, а когда рассвело, лес огласился гулким лаем собак. Будь же благословен дождь, смывший мои следы и сбивший с толку собак. Фашисты прошли мимо еле. Одна из собак рванулась к дереву, но тут же закружилась и потянула своего проводника в сторону. Я слышал, как гитлерович выругался и сказал: "Надо ждать, пока просохнет, иначе собаки на след не выйдут". Другой издале крикнул ему: "Скорей вперёд". И они ушли вглубь леса. Возвращались на аэродром уже перед самыми сумерками. И хотя просохла собаки моих следов не обнаружили. Когда стемнело, я слез с дерева. Всё тело ныло от тупой боли. Я чувствовал страшную слабость и острое ощущение голода. Чтобы размяться, я сделал гимнастику и снова пошёл прямо на восток. Понемногу втянулся в ходьбу и двигался довольно быстро. Летние ночи торопливы, но эта показалась мне особенно краткой. Лес начал заметно редеть, а затем и вовсе кончился. Передо мной открылась болотистая низина. Раздумывать о маршруте было бесполезно. Решил упрямо идти на восток. Однако шагать по зыбкой мшистой почве было куда труднее, и всё же рассвет застал меня уже довольно далеко от леса. Он еле виднелся на закатном горизонте. А низине, как казалось, не было конца, и спрятаться тут негде. Чахлый редкий кустарник плохое убежище. Зарыться в мокрую чавкающую землю тоже неразумно. Но я решил идти напрополую, идти и днём, стараясь однако пользоваться прикрытием кустарника. Когда солнце всплыло над землёй, я подошёл к довольно большой реке. Мне крепко повезло. В осыпи я обнаружил ялик, а в нём под сиденьем брезентовый мешочек, в котором была окаменевшая краюха ржаного хлеба. Да простит меня за всё хозяин ялика, и огромное ему спасибо. Хлеб я размочил в воде и мгновенно съел. Вытащил из засоки ялик, прыгнул в него и оттолкнулся от берега. Куда плыть? По течению или против? Если продолжать движение на восток, надо плыть против течения. Другого выбора у меня и не было. В другой стороне реки вдали виднелись постройки, и показываться там было безрассудно. Речка была мелкая, Хорошо, что я захватил лежавший на берегу шестик. Им я и толкал свой ялик. Позже я догадался выломать в лодке поперечное сиденье, из которого получилось какое-то подобие маленького весла. Даже против течения ялик двигался довольно резво. В полдень я сделал привал, причалил к заводе, затемнённый густым лозником, привязал ялик к кустам и растянулся на его дне. Так я проспал, наверное, часа 2. Проснулся от голода, сел и тупо смотрю в воду. Все в зелёном речном царстве шевельнулись водоросли, заколыхались и их тени на песчаном дне. Из-под водорослей вылез рак. Он прополз по дну, ловко взобрался по крутой стенке берега до чернеющей в нём дырки и скрылся. Чуть правее другая дырка, и из неё высовывается рачья клешня. Никогда не любил раков варёных, а тут досыта наелся сырыми. Какое это было вкусное кушанье, словами не описать. Сразу ожил, повеселел и даже без всякого на то основания решил, что всё у меня теперь пойдёт хорошо. Чего раздумывать? В путь. Я отвязал ялик, оттолкнулся от кустов. Плавнье продолжается. Теперь у меня есть развлечение. Я смотрю, как ползают под одну ялика раки, мой продовольственный резерв. Я плыл весь день и часть ночи. Время от времени причаливал, выбирался на берег и осматривал местность. Картина была всё та же: слева неизменный океан, а справа земля бжитая. То ближе к рикету, то дальше от неё виднелись постройки. Единственное, что заметно изменялось это сама речка, она становилась всё уже. На второй день я увидел черневший на горизонте лес. Ну вот и прекрасно. Я думал, что к вечеру доберусь до него, а нет. Я плыл ещё 2 дня, лес по-прежнему оставался впереди. Речка стала труднопроходимой даже для моего ялика. Она была шириной не больше метра и делала немыслимые петли. На крутых поворотах возни не оберёшься, пока не протолкнёшь ялик вперёд. Ещё пошли отмели одна за другой. Перед каждой приходилось вылезать и тащить ялик волоком. Скоро я обнаружил, что речка вдруг резко свернула в сторону. И продолжать плыть по ней означало бы удаляться от леса. В последний раз я воспользовался благами речки и набил раками мешок, сделанный из нижней рубашки. Запихнув ялек поглубже в осок, я вылез на берег и пошёл болотом к лесу. Добрался я до него только на следующий день, и то к вечеру. Теперь я знаю, что вышел тогда на окраину знаменитой Гродненской пущи. И вот тут, на самой опушке леса, Моё благополучное путешествие чуть не оборвалось. Произошло это так. Я осторожно шёл в сумрачный предвечерний сини, особенно густой вблизи леса, шёл, озираясь, как затравленный зверь. На душе было тревожно. И вдруг я увидел вспышку огонька, словно кто в лесной чаще или спичку зажёг, или чиркнул зажигалкой. Несколько минут я стоял, не шевелясь. Ничего не видно и не слышно. Снова пошёл, стараясь ступать бесшумно, но взял сильно провея того места, где заметил вспышку. Я углубился в лес примерно на километр, решил, что огонёк мне помарищился, и чувство опасности постепенно притупилось. Вдруг до меня донёсся запах палённой хвои. Я остановился. Подумалось радостно: может, партизаны? Обострённый слух уловил потрескивание костра. Двигаясь очень осторожно, я пошёл в сторону этого звука. Сделаю шаг и замираю, слушаю, смотрю. Вскоре увидел отражённый на стволе сосны зыбкий отблеск костра. Подошёл ближе. Картина мне открылась такая. Костёр горел в глубокой ямке, а возле него друг против друга сидели два гитлеровца. На коленях у них автоматы. Один из гитлеровцев привстал, вынул из костра жестяную коробку и поставил её возле себя. Другой придвинулся к нему поближе, и они начали есть разогретые консервы. Я услышал запах варёного мяса. Рот у меня наполнился слюной. Уже не один день я питался только сырыми раками. Я пишу сейчас об этом только потому, что честно хочу сказать. Многое в принятом мною решении шло от голодной злости. Да и храбрость моя стоила, в общем, недорого. Не такое уж хитрое дело с 15 шагов полоснуть из автомата по освещённым костром фашистам. Для верности я угостил их щедрой длинной очередью. Даже когда они оба повалились, я ещё секунды 3 не снимал палец с гашетки автомата. Потом подошёл к костру. Гитлеровцы были мертвы. Первое, что я сделал, доел чертовски вкусные жирные консервы. Потом занялся имуществом. В вещевых мешках я обнаружил солидный запас консервов 14 банок. В металлических флягах оказался разведённый спирт. В кармане одного из убитых я нашёл тщательно сложенную карту местности с непонятными отметками. Я решил, что эти значки на карте относятся к тому району леса, где я сейчас находился. Отметок было не меньше 10. А вдруг каждая из них означает такой же вооружионный патруль? Я торопливо притушил костёр, свой автомат забросил на дерево, а себе взял автоматы убитых фашистов. Вещевой мешок, наполненный консервными банками, я укрепил на спине. Документы гитлеровцев и их карту спрятал на груди под рубашкой. Быстрым шагом я углубился в лес. Не прошёл и 100 м, как неподалёку кто-то дал несколько коротких очередей из автомата по верхушкам деревьев. Шальная пуля, щёлкая по ветвям, прошла надо мной. Потом автоматная очередь пророкотала в другом месте, подальше. Очевидно, моя догадка была правильной. Это немецкие патрули перекликались автоматными очередями, и их наверняка встревожила моя стрельба. Я прибавил шагу и без остановки шёл почти всю ночь. Лес становился гуще, то и дело приходилось продираться через буреломы. Вы и представить себе не можете, что такое бурелом в диком лесу. Иногда приходилось десятками метров ползти по липкой земле под совершенно сплошным сводом упавших деревьев и задыхаться от тяжёлой вони гниющей древесины. Когда я пролез под очередным завалом, уже светало. Решил здесь устроить привал. Место подходящее, в случае чего можно нырнуть в завал и выковырять меня оттуда будет нелегко. Взяв ему немца с кинжалом, я открыл коробку мясных консервов и мигом её опустошил. глотнул разведённого спирта. Сразу обмяка, меня потянуло в сон. Часа 3 спал как убитый. Очнулся от луча солнца, который, пробившись сквозь деревья, коснулся моего лица. Сонливость как рукой сняло. Я вынул из запасухи документы фашистов и начал их внимательно рассматривать. У одного все документы это солдатская книжка и неоконченное письмо в Германию, судя по всему, какой-то девушке. Письмо злое, похабное, Но была в нём одна строчка кое-что мне объяснившая. Солдат, укоряя девушку в легкомысленном поведении и, видимо, желая утвердить своё право на эти укоры, сообщал ей, что его батальон отправляется на блокирование партизанского леса, где, как он выражался, потерять голову легче, чем плюнуть. Ну что ж, он написал правду. Другому немцу, кроме солдатской книжки, принадлежал ещё блокнот, внутри которого были вложены несколько семейных фотографий и письмо от отца из Бременна. Записи в блокноте особого интереса не представляли. Почему-то этот солдат любил записывать разные изречения. Источники он не указывал. Например, изречение такое: "Оружие должно стрелять и убивать, иначе оно музейный экспонат". Мне вдруг стало смешно от мысли, что я, так сказать, подтвердил это изречение на практике. Большое впечатление на меня произвело письмо солдату от его отца из Бременна. Он просил сына беречь себя и не лезть под пули. И сразу после этого совета письмо приобретало такой характер, будто тот, кому оно было адресовано, был не на войне, а в универсальном магазине. Один за другим следовали отцовские заказы сыну: Подыскать кожаное пальто 50-го размера и обязательно на меху, которое отстёгивается. Точно такое пальто отец видел у букиниста Шваба, которому этот дорогой подарок прислал из России племянник. А бабушке нужен белый метр на метр, шерстяной платок с бахромой по краям. И ещё хорошо бы получить мужское нижнее бельё, которое в России почему-то называется охотничьим. Оно серо-грязного цвета и сделано из пуха. Наконец отец просил сына присматривать во всех русских деревнях древние иконы. И тут он снова ссылался на того же образцового племянника букиниста Шваба. Я и до этого, конечно, знал, что фашисты мародёрствуют в нашей стране и шлют родственникам посылки с награбленным добром. Но сам впервые столкнулся с конкретным таким грабителем. Это ощущение конкретности усиливалось ещё и тем, что я видел семейную фотографию бандита. Семей коснелась в садике на фоне цветочной клумбы, увенчанной каким-то блестящим шаром, укреплённым на колоне. Я увидел и Папашу, который так хорошо знал цену нашим иконам, и бабушку, ждущую тёплого платка с бахромой по краям. В центре группы стоял пустой стул. Под ним на фотографии было написано: "Это твоё место, оно тебя ждёт". Не дождётся, сказал я вслух. И вдруг ощутил огромную радость и гордость от осознания, что я, а не кто другой, уничтожил и этого бандита, и его приятеля, и того первого там на аэродроме. Я воюю, дорогой Михаил Карпович. Я воюю. Вот что это значит. Я выполняю свой святой долг солдата вместе со своим народом. Я защищаю свою родину. Как же ты был бесконечно прав, дорогой мой учитель Михаил Карпович. Да, это самое главное, это самое святое вместе со своим народом. Нелегко было поверить в это, когда вокруг мерно гудел дикий лес, и я знал, что я здесь один. Ещё несколько месяцев назад я, конечно, щёл бы себя героем, ведь считал же я себя героем после ликвидации непримиримого, забывая, что мой успех был подготовлен усилиями многих и многих моих товарищей. Да, считал. А теперь нет. Разве я могу не думать о том, что если бы не налёт наших бомбардировщиков, я бы не смог бежать с аэродрома.Больше того, мне сейчас хочется мечтать, будто этот налёт был не случайным, будто существует какой-то необычайно умный и всеобъемлющий план военных действий, в котором учтено всё, в том числе и я. Я поклялся себе, что после войны непременно разощу лётчиков, которые бомбили аэродром Скажем великое спасибо и расскажу о том, как мы в ту ночь действовали вместе. Пусть мне было легче, чем им, пусть то, что я сделал, ерунда по сравнению с тем, что совершили они, но главное, мы действовали вместе, в одном, так сказать, строю. Найти своих это теперь самое главное. Я встал, забросил на плечи автоматы, на спину вещевой мешок и пошёл дальше вглубь леса. Я уже просто не мог сидеть без дела возле этого медвежьего бурелома и ждать неизвестно чего. Я не мог оставаться один. Я шёл по лесу целый день, продолжая держать направление на восток. Сумерки упали как-то внезапно, а затем быстро наступила тёмная, глухая ночь. В лес шумел тихо, и, как мне казалось, настороженно. Я продолжал идти. Как вдруг меня остановил треск сломанной сухой ветки. Я замер. Тишина. Справа чуть слышный шелест кустарника, будто кто-то быстро прошёл мимо меня в шагах в 20. Стою, не шевелюсь, прислушиваюсь, приготовил автомат. Раздался отчётливый металлический щелчок. Опять долгая тишина, слитая с ровным шумом леса. Решил идти дальше. В конце концов, какой толк от того, что я буду стоять на одном месте? Вдруг впереди, прямо передо мной, хриплый голос скомандовал по-русски: "Стой!" Крикнули по-русски. Тишина. Шумит лес. Сердце бьётся так громко, будто рядом кто-то колотит в барабан. Мысль только одна: "Свой". Произношу я негромко и тотчас слепну от ударившего мне в глаза яркого света. Инстинктивно укрываюсь от него рукой. Бросая оружие, Послушно бросаю автоматы. Абсолютно ничего не вижу, кроме этого нестерпимо яркого глаза электрического фонаря. Голоса всё ближе. Слышу, что ко мне приближаются люди с двух сторон. Мгновенная мысль. Если это враги, успею схватить автомат, который лежит у правой ноги. Над самым ухом вопрос. Кто такой? Бежал из плена, ищу своих. Автомат, который я чувствую ногой, подняли. Теперь уже всё равно. Вспоминаю о кинжале, засунутом в галенище сапога, в случае чего воспользуюсь им. Глаз фонарика погас. Иди сюда. Теперь фонарик светит уже не в глаза, а чуть в сторону от меня, и я вижу там человека с автоматом в руках. Иди за ним. Я иду за этим человеком и слышу, что справа, слева и позади меня люди. Кто они? Свои или враги? Единственное успокоение я слышу чистую русскую речь. Я не знаю, сколько мы так шли. Потом впереди послышался какой-то ритмический звук. Вскоре он стал явным. И я понял, это работал маленький движок. Тут же я услышал и совсем невероятное приглушённый перепев гармошки. Стой, кто идёт? Свои. Фонарик погас. Два голоса перебросились непонятными словами. Одну минутку Весело произнёс кто-то и побежал. Мы остались стоять я и неизвестные мне люди. Потом меня ввели в громадную землянку, ярко освещённую свисавшей с потолка электрической лампочкой и стоявшей на столе карбидной лампой. За столом сидел грузный седой как лунь мужчина в матроской тельняшке. Над ним в рамке из необделанной берёзы висел портрет товарища Сталина. Меня начало трясти, как в лихорадке, и я заплакал. Дайте ему воды. Помогите сесть, сказал седой и кивком головы показал на лавку у стены. Я сел, понемногу пришёл в себя. Кто вы такой? Как вы здесь оказались? Я рассказывал сбивчиво, многословно, вдруг меня ожог страх, что мне не поверят. Я стал говорить ещё путаней. Седой чуть поднял руку. Подождите, не торопитесь. Отвечайте на вопросы. Кто вы? Откуда? Как оказались в этих местах? Я замолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил уже спокойнее. Сказал, что в сороковом году я был послан в Ка у нас и про всё, что затем со мной случилось. Не знаю, сколько я говорил, но Седой слушал меня очень внимательно, изредка кивал головой и просматривал на молодого человека в плаще, который стоял возле двери. Я закончил рассказ и положил на стол карту, документы убитых мною гитлеровцев, кинжал и вещевой мешок. Потом мне попросил разрешения раскроить галенище сапог и вынул из-за подклейки свои записки о начале войны. Молодой человек в плаще подошёл к столу и вместе с седым долго рассматривал документы. Потом седой сказал молодому: "Отведи его в бункер номер 4. Идём." сказал тот и пошёл впереди меня. Утром я уже знал, что нахожусь в большом партизанском отряде, оседлавшем часть Гродненской пущи. В партизанском отряде я воевал и исполнял обязанности переводчика. Блокирование партизанской пущи, о котором сообщал в своём неоконченном письме девица солдат, обошлось фашистам очень дорого. Партизаны захватили живьём 19 карателей. Их допрос шёл с утра до вечера, так что работы мне было хоть отбавляй. Допросы вёл тот сыдой в тельняшке. Он был командир отряда, и все партизаны звали его дедом. Дед приказал, дед сказал, ходил к деду. Мне врезался в память допрос одного гитлеровца. Это был человек уже в летах. На вопрос, состоит ли он в партии национал-социалистов, он страшно волнуясь ответил, что был социал-демократом и почти коммунистом. А в том моменте, как Гитлер захватил власть, он де ушёл в себя. Именно так он и выразился, я точно перевёл ушёл в себя. Дед усмехнулся, вседы пожелтевшие от никотина усы, неторопливо набил махоркой сделанную из плексигласа полосатую трубку, раскурил её и спросил: Как же это понимать, ушёл в себя? Пленный угодливо и многословно стал объяснять. Он говорил примерно так: Пока Гинденбург ещё держал власть и открыто высказывал своё неуважение Гитлеру, я мог надеяться на что-то. Но когда коричневые рубашки взяли верх, я счёл за лучшее удалиться от всего, что было политикой. Дед перебил его. История о том, как вы из почти коммуниста стали фашистом, нас не интересует. Дед со стервнением стал выколачивать о стол погашую трубку. Войнацист? Да, но нацист-нацисту рознь. Никакой разницы мы что-то не заметили. Все во одинаково охотились на партизан. И вы лично убили очень хорошего человека, который виноват перед вами только в том, что не пожелал, чтобы его родина стала колонией Гитлера. Дед встал и приказал дежурившему в дверях партизану увести пленного. Но это оказалось делом нелёгким. Гитлерович ухватился за стол, потом пытался упасть перед дедом на колени. Но когда дюжий парень схватил его поперёк туловища и как мешок понёс к дверям, он стал кричать, что великая Германия всё равно победит. Дед смеялся. Вот он и вышел из себя. Потом допрашивали гитлеровца, который был года на 2 моложе меня. Он был в чине капрала и командовал группой карателей. Когда его брали в плен, он одного партизана убил, другого тяжело ранил. Дед стал спрашивать его о подробностях плана карательной экспедиции. Пленный искривил лицо в презрительной улыбке. Зачем вам это? Каковы бы наши планы ни были, они не осуществились. Это верно, согласился дед. Но может вы скажете, кто командовал всей операцией? Нет, этого я не скажу. Впрочем, мы и без вас знаем. Майор Фогт. Яхим Фогт по прозвищу Сэттер, не так ли? Пленный засмеялся. Зачем терять время на вопросы, если вы действительно всё знаете без моей помощи? Где-то обратился ко мне. Скажи ему, что мы можем его расстрелять. Пленный пожал плечами. Неизбежные издержки драки. Он помолчал и вдруг с фанатически горящими глазами выкрикнул: "Каковы бы ни были наши издержки, гений фюрера победит. Придёт час, мы расстреляем и вашего фюрера". Тихо произнёс дед: "Или лучше повесим". Пленный побогравел, стал кусать запёкшиеся губы, а потом твёрдо произнёс: "Фюрер это Германия. Он бессмертен". Дед долго молчал, не сводя глаз с пленного, раскурил трубку и потом дал знак увести его. Когда дверь за ним закрылась, дед сказал мне: "Видел? Вот такие типы". Главная сила Гитлера и главная трагедия немецкого народа. Такие идут на всё, не задумываясь, делает всё, что нормальному человеку не может даже прийти в голову. Наверное, поэтому они и зовут себя сверхчеловеками. Дед надолго замолчал. Трубка у него опять погасла. Он посопел ею и сердито сунул трубку в стол. Знаешь, о чём я думаю? спросил он, смотря мимо меня. даже после полной нашей победы такие ещё останутся в Германии сколько будет хлопот с ними и у немцев и у нас страшно подумать я задумался о своём крепка ли моя вера глубока ли она в бою на станции я увлёк за собой товарищей криком за родину но что для меня означал этот лозунг что за ним стояло Было ли за ним полное понимание высокого идейного смысла борьбы? И я вынужден был сознаться себе, что за этими словами крылось нечто туманное, хотя и по-настоящему дорогое. Это и милая моя Москва, и дорогие мои старики, и бесpeчное детство, и уверенная юность, и что-то ещё не менее дорогое, но ещё более неясное. Я хочу быть сейчас предельно правдивым перед собой, и потому говорю: Крепость моей веры была тогда весьма условно. Моими поступками больше руководил романтический порыв, самолюбивое желание не оказаться хуже других. Мне трудно об этом писать, но я пишу, потому что мне кажется, это очень важно. Ведь я не один такой. Я один из многих моих сверстников, которые вступали в жизнь, принимая как должное всё, что в ней есть, не задумываясь, какой ценой это завоёвано. Помню, как вступал в комсомол, В заявлении нужно было написать политическую формулировку, почему я хочу быть комсомольцем. И я, отличник, гордость школы, списал эту формулировку у Савки Ручьёва, весьма среднего ученика. Партизаны тогда отказались принять меня кандидатом в члены партии, мотивируя отказ тем, что я совершил проступок, а нужно было отказать по причине моей идейно-незрелости. Вот это было бы безжалостной, но полной правдой. Это о пользе думать. У нас чуть что, принято валить на школу, на комсомол. Ах, они не доглядели, ах, они неправильно работают. Но в это время мы сами, разве всё ещё дети? Почему я уже имею аттестат зрелости, должен считать свою собственную голову глиняным горшком, который, если в него ничего не положат, останется пустым? И доколе же положено жить безответственно? Вот об этих своих сомнениях и мыслях я в тот вечер рассказал деду рассказал абсолютно ничего не тая на полную чистоту он выслушал меня и долго молчал потом спросил ты никогда не задумывался почему мы называем рабочий класс авангардом народа ну есть такая формулировка ответил я формулировка повторил дед с грустной улыбкой нет дорогой мой это не формулировка а исторический факт Рабочий человек на своих плечах вынес всю мучительную тяжёлую историю революции. Никто другой не выдержал бы, а он выдержал. И в рабочей среде, в самой крови поколений сохраняется великое чувство ответственности за дело революции, за её победу. Наконец и в наше время рабочий класс, а не кто другой, является производителем главных материальных ценностей, основы государственной мощи. А это тоже, по Марксу, предопределяет особую, передовую сознательность рабочего класса. Это ты проходил? Дед смотрел на меня с хитрой, но доброй улыбкой. Так в этот вечер начались мои беседы с дедом о понимании жизни. Да, мне здорово повезло. В том ряде Михаил Карпович, здесь дед. Как я уже писал, дед сделал меня своим персональным переводчиком и всюду таскал за собой. И чем больше я узнавал его, тем всё больше уважения вызывал он во мне. А в конце концов я стал попросту преклоняться перед этим шестидесятилетним неутомимым человеком-самородком. Он из крестьян, деревню покинул, когда ему было 15 лет. В Курске он прибился к бродячей цирковой труппе. И спустя уже год выступал самостоятельным номером, который на афишах назывался "Стальной человек феномен. Стрельба из винтовки Монтекриста". Он пулей попадал в ромбик карточного бубнового туза, гасил пламя свечи и в заключении пули вбивал гвоздь в колоду. В декабре 1899 года где-то оказался в Петрограде и был приглашён выступить на устроенной петербургской знатью новогодней торжественной встрече XX века. Он был участником апофеоза торжества. Пули перебил шнурок, на котором под куполом зала было подвешено символическое изображение уходящего века. В это время у него появилась мечта учиться, получить техническую специальность. Он поступил в оружейные мастерские и вскоре стал там заправским мастером. Один инженер взялся подготовить его к поступлению в техническое училище. Но из этого ничего не вышло, потому что деда призвали в армию. Война с Японией застала его в должности старшего механика военных мастерских по ремонту ручного оружия. Где-то обратился с рапортом к начальству, в котором предлагал подготовить для манжурского фронта отряд сверхметких стрелков, по теперешнему говоря, снайперов. Рапорт долго блуждал по военным канцеляриям, пока на нём не появилась идиотская резолюция одного высокого генерала. Берём не случайной меткостью, а густотой огня. Сам дед в Манжурии отличился, и в Ниве был напечатан его портрет с подписью неутомимый истребитель хунхузов. Потом он попал в плен, бежал и оказался в Китае, где прожил около 5 лет, на всю жизнь полюбив этот добрый и трудолюбивый народ. В 1911 году дед вернулся в Россию и стал работать на Тульском оружейном заводе. Здесь он подружился с рабочими из подпольного революционного кружка. Через 2 года он стал профессионалом революционного подполья, создал у себя дома тайную типографию, где печатал прокламации. В начале 1914 года ему пришлось из Тулы бежать, их организацию предал провокатор. Приехав в Петроград, дед быстро установил связь со столичным подпольем и по его поручению под другой фамилией устроился уже в знакомые ему оружейные мастерские. Первый же месяц мировой войны Дед был мобилизован и попал в ремонтно-технический поезд, который курсировал по всем фронтам. Революцию он встретил на Псковском участке фронта, возглавлял солдатскую делегацию ездившую в Смольный. Он видел Ленина, беседовал с ним. Делегация вернулась на фронт, а он остался в Петрограде, став начальником оружейного склада. Когда началась гражданская война, дед ушёл главным механиком на бронепоезд. Позже, по приказу Фрунзе, он создавал техническую базу для авиационных отрядов Южного фронта. Затем стал начальником больших авиаремонтных мастерских. По окончанию гражданской войны, когда ему уже пошёл пятый десяток, он решил учиться и в 2 года закончил Московское высшее техническое училище, которое ныне носит имя Баумана. Затем в течение нескольких лет дед занимал руководящий пост в промышленности. Потом он добился, чтобы ему уже пятидесятилетнему дали возможность ускоренно пройти курс в Военной инженерной академии, после чего он до самой войны работал на строительстве оборонительных укреплений. Когда гитлеровцы напали на нашу страну, Дед находился в служебной командировке на Литовско-немецкой границе. Оказавшись в тылу вражеских войск, он добрался до лесных районов и здесь, из окруженцев, создал небольшой партизанский отряд, который за год увеличился больше, чем в 20 раз. Вот короткая история деда. Я мог бы описать многие связанные с дедом истории, в которых он открывался то как умный и хитрый военачальник, то как умелый пропагандист, которого все слушают за затаённым дыханием, а то просто как человек большой и доброй души. Некоторые истории я буду помнить сколько суждено мне жить. Вот одна из них. Партизаны поддерживали связь с местным населением. Вокруг было немало хуторов и даже деревень, где они имели надёжных помощников. Многие местные люди считали партизанский отряд советской властью, единственной настоящей властью в округе. Нередко надёжное боевое охранение отодвинутое от штаба на добрый десяток километров, задерживало местных жителей, шедших к деду по разным своим делам. Для встреч с ним была оборудована специальная землянка. Место для неё было выбрано с умом и хитростью. Она располагалась так, что в случае предательства, если бы оккупанты захотели напасть на землянку, Они оказались бы в смертельной ловушке. Называлась землянка, как и положено, Приёмная. И вот однажды деду докладывают, что в приёмную доставлена молодая женщина с грудным ребёнком, которая хочет говорить только с ним. Пошли туда дед, радист с переносной рацией и я. Приходим, в землянке забившись в угол сидит женщина. Глухо запеленатаго ребёнка она держала как-то странно. Он лежал у неё поперёк колен, и она прижимала его сверху двумя руками. На наше появление женщина точно не обратила внимания, только подняла усталый взгляд от ребёнка на нас. Дед поздоровался с ней и спрашивает: "Откуда пришла?" Женщина назвала литовский хутор в километрах в 50 отсюда. Партизаны хорошо знали эту богатую 사이тбу. Хозяин её в советское время бежал в Германию, вернулся уже вместе с оккупантами, которые теперь у него гневали и ночевали. На том хуторе у фашистов было что-то вроде штаба. Кто ты такая? спросил дед. Русская я. дед покачал головой. Ясная. А что ты там делала? Батрачила. Зовут как? Настасья. Ну а какой же Настасье у тебя ко мне дело? Вот. Она чуть приподняла на руках ребёнка. Дочка у меня померла. Убили её ироды. Принесла, чтобы дали мне захоронить её в своей земле. Дед подозрительно закашлялся, подсел к женщине. Расскажи, как это случилось. Нас двое русских на том хуторе батрачили. Я и Степан. Оба мы из Подсмоленска, из одной деревни. Нас силой завербовали, как арестантов сюда доставили. А мы со Степаном женихались, только из-за войны не записались. Вот я и родила на хуторе. Ну ничего, так вот и жили. Женщина промолчала, тяжело со взклипом вздохнула и продолжала рассказ. Степан мой всё к вам собирался, как бы не девочка наша, быть бы ему давно партизаном. Он у меня был горячий на этих гадов. Почему был? Убили они его на прошлой неделе. С потрясающей простотой и спокойствием ответила женщина. Акurat воскресенье. За что? Так толком не знаю. Я была в своей клетушке прихлеве, девочку кормила, а Степан работал во дворе, мыл автомашину, на которой к хозяину приехали два чёрных гада. Слышу во дворе какой-то крик и сразу выстрелы. Выбежала к лежу, Степан лежит на земле, а один гад платком вытирает кровь со своей разбитой морды. Так и не знаю, что там вышло у Степана с ними. Мне и похоронить его не дали, увезли куда-то. Зашлась я вся от горя и страха, что теперь будет. А позавчера к хозяину приезжает целая арава гадов, и с ними хозяйский сын, одетый в ту же одежду, что и гады. Сперва они во дворе в мячик играли, видать, выпившие были, горали на всё округу. А потом зовут меня. Я вышла, они приказывают: "Вынеси, покажи нам своего ребёнка". Я ушла в клетушку и сижу там, не выхожу. Чуяло сердце беду. Тогда приходят они за мной, вытаскивают во двор вместе с девочкой, двое держат меня. Хозяйский сын отнял у меня дочку, положил её на доски и раскрыл. И тогда они все стали над детём измываться. Кто с щелчком по головке, кто как. Девочка кричала, а потом умолкла. И я тут же сознание лишилась. Очнулась я у себя в клетушке. Девочка лежит на полу мёртвенькая. Вот я и пришла Дайте Христа ради захоронить её среди своих. Прошу вас, милые мои, дорогие. Она заплакала. Что делалось в это время с дедом, страшно сказать. Серый стал, зубами скрипит, кулачища так сжал, что пальцы белые стали. Потом тяжело поднялся и говорит: "Спасибо, Настя, за доверие к нам. Идём, похороним твою дочку с почёстями". Под вечер все партизаны выстроились на лужайке недалеко от штаба. В центре лужайки вырыта могила. Поодаль на пне сидел баянист, но он не играл. Только лес глухо пел свою вечную песню. На лужайке в сопровождении других командиров вышел дед, подошёл к могиле. Товарищи бойцы, сегодня мы хороним дорогого и любимого нам советского человека, Марию Степанову Крайневу. Проще сказать Марусю, семимесяца в отроду, павшую от злодейской руки смертельных врагов нашего народа. Ведь мы даже не знаем, какую потерю понесли. Выросла бы Маруся, стала певицей, и слушали бы мы её по радио. Разве не могло так статься? Могло. В нашей стране человеку всё под силу. А то стала бы наша Маруся учёной по медицинской части и спасла бы от смерти тысячи людей. А то стала бы она лётчицей, а то и просто хорошей женщиной, матерью, и вырастила бы для родины замечательных сынов и дочерей. Дед безнадёжно махнул рукой. Но ничего этого никогда не случится с Марусей. Вот она, лежит перед нами. Её убили немецко-фашистские оккупанты. Почему же они подняли свою грязную руку на младенца? Да только потому, что они знали, что вырастет Маруся и станет большим страшным для них человеком. Прощай же, дорогая, уважаемая всеми нами Мария Степановна Крайнова. За твою смерть враги наши умоются кровью. Верно я говорю, товарищи бойцы. Верно! Как взрыв раздалось в ответ из партизанского строя. Смирно! Приказываю опустить гроб в могилу. Дед приложил руку к козырьку. Два бойца, как положено на полотенцах, стали опускать гроб. Боенист заиграл похоронный марш. Когда могила была засыпана, раздался залп салюта, а боенист заиграл интернационал. Настасья сникла над могилой. Ночью я помогал деду писать донесение. Когда кончили работу, он сказал: "Не было у меня ни жены, ни детей". считаю, что сегодня хоронил я свою внучку. И вдруг заплакал. Сидит неподвижно, опустив голову, смотрит в стол, и слёзы падают на бумагу. Я не знал, что делать. Я сам задыхался от комка, подступившего к горлу. Дед выпрямился. Глаза у него были уже сухие, будто ничего не произошло. Он даже улыбнулся. Настасья останется в отряде. Будет её беречка к зраницу ока, чтобы своими глазами видела она, как отомстим за её дочурку. Да, вот того социал-демократа, что ушёл в себя и убивал наших, я не расстрелял, на большую землю отправил. Попробуй объясни этот факт, Настасья, да так объясни, чтобы она сама подписалась под таким приказом, а? а объяснить нужно и можно. Я слышал в своё время у китайцев поговорку, что от злобы, как от трахомы, можно отслепнуть. Очень верно сказано. Вот дана тебе военная власть, дано оружие, перед тобой немец. Если он перед тобой в бою, тут ясное дело разбираться не приходится. Но наш брат партизан часто оказывается в положении более сложном, чем открытый бой. Вот расскажу тебе один случай. Было это в начале войны. Гитлеровцы уже прорвались вглубь нашей страны, а я оказался в довольно глубоком их тылу. Нас двое, я и нынешний начальник штаба Леонид Иванович. Раздабыв штатскую одежду, мы каемся мы с ним туда-сюда. Тыл густо нашпигован войсками, всё время на восток движутся их резервы. У нас с Леонидом Ивановичем всё вооружение: два пистолета ТТ и одна противотанковая граната, которую мы поименовали последним резервом ставки. Она и для врагов, и для себя. Ну вот, в поисках еды ночью подобрались мы к литовской ферме. Стоит она возле леска, крепкая, небедняцкая. Все постройки под черепицей, возле дома цветы, дорожки песком посыпаны. Собак, слава богу, нет. С едой нам повезло, прижали мы парочку журнющих гусей. Смотрим в одном окне фермы пробивается свет, образовалась щёлка в затемнении. От духоты, наверно, окно было приоткрыто. Мы как ну из-под щель видим, сидит за столом немецкий майор, обхватив руками седую голову. Пустыми глазами смотрит в окно прямо на нас. Переглянулись мы молча с Леонидом Ивановичем и без слов друг друга поняли. Я вынул пистолет. Но только отвёл предохранитель, как там за окном возле стола появился другой немец, и тоже майор, но совсем молодой. И начал кричать на Седова. Леонид Иванович язык немного знает, слушает, а сам положил руку на мой пистолет, говорит: "Погоди. Вы, майор, рассуждаете не как солдат". А как последняя баба? кричал молодой майор. Что значит недопустимые методы войны? Ересь! Фюрер приказал нам взять Россию и всё. А как взять? Это уж только техника. Послушать вас так мы должны русских пленных отправлять в отдых в Ниццу, а местному населению раздавать подарки и каждому встречному кланяться в ноги. Ересь! Все они и пленные, и местные, и потенциальные враги. А наша задача подрывать военный потенциал противника. Тут же всё ясно, как дважды два четыре. Ясно. Седой поднял голову. Я видел, как наши убивали старух и детей. Это что? Тоже потенциал. Боже мой. Молодой всплеснул руками. Словно вы майор не изучали в академии, что у войска, продвигающегося далеко вглубь территории противника, одной из решающих трудностей становится задача содержания населения и прежде всего его питание. В этом смысле каждый русский род способен живать наш противник. А это война тотальная, так сказал фюрер. А что такое тотальная война в академии ведь проходили? Седой снова молча взжал голову руками и тогда опять заговорил молодой. Если вы не измените маIOR своего взгляда, я должен буду во имя воинского долга пренебречь нашей родственной связью и принять в отношении вас необходимые меры. Офицер с такими настроениями опасен для армии фюрера. Надеюсь, вы это понимаете. Леонид Иванович быстрым движением выхватил из запаху пистолет и двумя выстрелами уложил молодого майора. Мы подхватили своих гусей и быстренько ретировались в лес. Да. На всю войну мне этот случай запомнился. Часто мы вспоминаем о нём с Леонидом Ивановичем как о примере правильного решения оперативной задачи. Понимаешь, какая тут заковыка кроется? Они эту войну назвали тотальной, а мы её назвали Великой Отечественной. А отечество наше великое, надежда для всех порабощённых, в том числе и для тех немцев, которых поработил этот негодяй Гитлер. Забывать об этом мы не имеем права. В Германии живёт не только Гитлер, но и матери, чьих сыновей он уже погубил. А матери везде матери, понимаешь? Вот так от деда я впервые услышал, мне это не приходило в голову, что немцы могут быть разные, и война представилась мне ещё более сложной. Однажды ночью, это было в ночь на 10 октября 1943 года, Меня поднял с койки посланный от деда приказ срочно явиться в штаб. Бегу. Что такое стряслось? В землянке, кроме деда и нача штаба, сидел неизвестный мне мужчина лет 40. Одет он был в синий комбинезон, на голове кожаный шлем с завёрнутыми вверх ушами, на ремне кобура с пистолетом. Я решил, что это очередной звёздный лётчик, прибывший из большой земли. Летом самолёты прилетали к нам почти каждый месяц. Но оказалось, что он совсем не лётчик. Он только что сброшен с парашютом для выполнения специального задания. Детки внул на него. Познакомься, Володя, с Иваном Ивановичем, у него к тебе дело и очень важное. Иван Иванович заговорил не сразу, долго вглядывался в меня, точно изучал. Потом начал расспрашивать, кто я и откуда. Я отвечал ничего не утаивая о своих ошибках и заблуждениях и говорил в открытую. Мне это было совсем не трудно. Я теперь действительно смотрел на себя по-другому. Я заметил, что моя откровенность ему нравится. Потом Иван Иванович задал мне довольно неожиданный вопрос. Знает ли вас лично какие-нибудь люди в Вильнюсе? Я ответил, что разве только те, с которыми я работал и встречался в Каунасе, и которые теперь почему-нибудь живут в Вильнюсе. Иван Иванович подумал и задал второй вопрос, тоже неожиданный. Сможете ли вы в случае, если потребуется обстановка, укрыться у девушки Марите, которая живёт в Каунасе? Думаю, что смогу, ответил я. И вдруг Иван Иванович заговорил по-немецки. Всё понимаете? Я засмеялся. Абсолютно, отвечаю ему по-немецки. У вас, между прочим, великолепный берлинский выговор. Иван Иванович сказал, что мой выговор смахивает на саксонский, и спросил почему. Я ответил, что в школе моим педагогом по немецкому языку была Немка, уроженка Саксонии. "Ну что ж, отлично", сказал он и только тогда стал объяснять суть дела. Вдвоём с Иваном Ивановичем мы должны пробраться в Вильнюс, там действовала большая подпольная организация, в которую из Германии недавно был послан шпиг-провокатор. Эти сведения Москва получила от наших разведчиков, находившихся непосредственно в Германии. Ввиду особой важности дела и крайней осторожности было решено не прибегать к обычным каналам связи с подпольщиками, а информировать их о провокаторе через специального посланного, в задачу которого входила также и ликвидация провокатора. Мы с Иваном Ивановичем пойдём в Вильнюс поразень. Сначала он, спустя 5 дней я. В случае провала Иван Ивановича, я его заменю. В случае провала Ивана Ивановича, я его заменю. Мы готовились к операции тщательно. К квартал за кварталом изучали план города. Иван Иванович располагал довольно подробной, заблаговременно полученной от подпольщиков информации об обстановке в городе, самыми различными данными, которыми мы могли неплохо воспользоваться. Иван Иванович и я появимся в Вильнюсе в облике штадских немцев. Он берлинский врач, приехавший навестить своих живущих в Вильнюсе родственников. Я Карл Мод Миллер, коммерсант из Дельменхорста, интересующийся приобретением ценностей. В связи с этим я как таблицу умножения простудировал привезённый Иваном Ивановичем немецкий каталог ценник ювелирных изделий. В некотором роде я должен буду явиться кладом для вильнюсских спекулянтов, молодой коммерсант с деньгами, не очень разбирающийся в тонкостях дела. Накануне нашей отправки в Вильнюс меня вызвал дед Около 2 часов мы разговаривали с глазу на глаз. Когда я выделял тебя в эту операцию, сказал он. Я помнил, как ты, сокрушаясь, говорил мне, что за словом родина у тебя стоит только воспоминание о милой тебе Москве, о твоих стариках. Так это же и есть, Володя, твоя идейная позиция. Вся твоя недолгая жизнь дорога тебе, никакой другой ты и не хочешь, а за эту идёшь в бой. Гость не глубоко теоретический, а чисто житейский. Но ты всё же понимаешь, что наша советская власть самая благородная и человечная власть во всей истории. И ты уже доказал, что за эту власть ты готов отдать свою голову. И ты каждую минуту помни, враг, оказавшийся перед тобой, не только твоя личная опасность, он опасность всей той жизни, в которой ты вырос, которую ты верно любишь. раз пошёл за неё воевать. И одновременно делай вывод обратный: враг, который перед тобой пусть до зубов вооружённый, хитрый, но раз он пошёл воевать за строй жизни несправедливый, нечестный, значит, он сам как человек находится на низшей, против твоей ступени развития. А это значит, что ты умней и сильнее его. Будешь об этом помнить. И у тебя будет ещё больше шансов через все смерти пройти и вернуться с победой. И дай я тебя на прощание поцелую. Вперёд, Володя, только вперёд. Погроб жизни я буду помнить этот разговор с дедом. Спасибо тебе, дорогой дед, на всю мою жизнь, а если придётся и на смерть. Спасибо. 20 октября вечером мы с Иваном Ивановичем, соответственно, одетые и снабжённые документами, Отбыли на исходную позицию заблаговременно указанную по радио в Вильнюсскими подпольщиками. Это был хутор в 4 км от Вильнюса. Хозяину садьбы и двоя его взрослых сына были связаны с подпольщиками. Добывали для них оружие и провиант, а хутор был резервной явкой. Здесь я должен сделать признание об одном совершенном мною нарушении дисциплины. Никому ничего не сказав, я листки своих записей о начале войны зашил в подкладку пальто. Я сделал это достаточно ловко и хитро. Это явное нарушение дисциплины, но совершил я его вполне сознательно. Я не мог оставить кому-то эти листки со своей исповедью. Не мог и всё. Мальчишество, согласен. Преступное своей воли, согласен. Но я это сделал. Сейчас, когда я пишу об этом, я уже могу сказать, что мой поступок ни к чему плохому не привёл. Но раз он совершён, Я обязан о нём сообщить. Но вернусь к описанию операции. На явочном хуторе встретили нас хорошо, оказалось, нас давно ждали. Заполна Чиван Иванович ушёл в Вильнюс. В качестве проводника до городской окраины с ним отправился старший сын хозяина. Часа через 4 он вернулся и сообщил, что всё прошло гладко. Иван Иванович уже в городе. Начались дни напряжённого и нервного ожидания. В случае успеха операции Иван Иванович с помощью подпольщиков должен дать об этом шифрованную весть хозяину хутора. Тогда я должен отправиться обратно в партизанский отряд деда. Уходя, Иван Иванович сказал мне: "Желаю тебе остаться без работы. Дай бы бог". Днём я сидел в подвале, искусно устроенном под хозяйской спальней. Ночью покидал убежище, поднимался наверх, В семье, кроме хозяина и двух сыновей, была ещё и мать хозяина, слепая и глухая старуха, которая казалась вечно сидела на одном и том же месте, в кресле возле печки. Прошло 3 дня. Никаких сведений от Ивана Ивановича не было. Признаюсь, я страшно нервничал. Волнение моё не трудно понять. Включение меня в такую операцию нити, которые тянутся в Москву, я расценивал как огромное к себе доверие. Если с Иваном Ивановичем случилась беда, вся ответственность за операцию ляжет на меня. Справлюсь ли? Бесконца продумывал десятки ситуаций, в которых я мог оказаться, и на каждую придирчиво отыскивал единственно правильное решение. Но вот пошёл пятый день. Вестей от Ивана Ивановича нет. По плану операции я должен идти в город. В полночь я попрощался с хозяином, и тот же старший его сын повёл меня в Вильнюс. Я шёл с тайной мыслью, что Ивану Ивановичу удалось всё сделать, что просто подкочало связь. В город я вошёл без всяких осложнений, как было предусмотрено планом, сперва я направился на вокзал, где пробыл час-20 минут, до прихода поезда из Кёнигсберга. Потом с небольшим чемоданом в руках вместе с пассажирами вышел на привокзальную площадь. Нанял частную машину и назвал шоферу адрес недорогого, но и не третьеразрядного отеля. Портье зарегистрировал меня без разговоров, но узнав, что я собираюсь пробыть в Вильнюсе дней 10, попросил завтра же отметиться в полиции. Хорошо, решил я про себя. Может быть, мы и отметимся. А может, впрочем, Вообще об этом надо подумать. Пока я регистрировался у портье, очевидно с того же поезда прибыли ещё два немца. Мы тут же у стойки перезнакомились. Один из них был инженером, приехавшим по заданию какой-то электрофирмы, а другой коммерсантом, как и я. Он решил пронюхать, не стоит ли здесь открыть магазин канцелярских товаров, филиал его берлинского магазина. Узнав в партнёре, что для пассажиров ночного поезда в отеле работает специальный буфет, мы сперва разошлись по номерам, оставили там вещи, а затем снова сошлись уже за столиком буфета. Это неожиданное знакомство могло мне пригодиться, и первый разговор в буфете тоже был для меня очень важным. Во-первых, я имел возможность в разговоре проверить надёжность своей персоны. Во-вторых, мне очень могли пригодиться всевозможные детали. которые всегда мелькают в непринуждённом разговоре. Однако я заметил, что мои собеседники, узнав о моём интересе к ценностям, явно утратили ко мне своё расположение, особенно инженер. С чуть заметной презрительной усмешкой он сказал: "Война растрясла людские ценности, а вы их подбираете". Наверное, неплохой гэшэфт. Они стали разговаривать друг с другом, и вскоре я ушёл в свой номер. Утром я в самом прекрасном расположении своего коммерческого духа, одарив улыбками всех горничных отеля за одной партье, вышел на улицу и начал свой пеший вояж по ювелирным и комиссионным магазинам. Как бы я ни увлекался коммерцией, в 12:30 я должен прийти в садик, что под сенью башни Гедемина. Там на каменном парапете, именно на парапете, а не на скамейке. Должен сидеть человек в тёмно-зелёной шляпе, тулью, которой будет опоясывать жёлтый шнур с бантом на неположенной правой стороне. В руках человека должен быть молитвенник без переплёта, с заложенным между страницами белым птичьим пером. На плече у человека на его тёмно-серой куртке должно быть меловое пятно. Если всё будет так, к человеку можно подходить и произносить первую фразу пароля. Со дня появления в городе Ивана Ивановича и затем подряд ещё 15 дней в разное установленное специальным расписанием время этот человек будет приходить в садик. Но сегодня я к нему не подойду, и у меня не будет примет известных этому человеку. Сегодня я только посмотрю, на месте ли этот человек. Учитывая отсутствие сообщений от Ивана Ивановича, это предусмотрительность я считал крайне необходимой. А пока я пошёл по магазинам. Вот, кстати, на углу небольшая комиссионная лавочка. Фамилия хозяина на вывеске Литовская. Прекрасно. В магазине никого. На стук в двери из-за портьеры вышел мрачный мужчина с головой абсолютно голой и отполированной, как бильярдный шар. Добрый день, весело сказал я по-немецки. Добрый день. Настороженно ответил хозяин, и я сразу почувствовал его скверный немецкий язык. Я кинул взглядом убогий товар магазина и покачал головой. Что, коллега? Я вижу, дела плохи. Вы хотите что-нибудь купить? С нескрываемым недружелюбием спросил хозяин. Коллега, я коммерсант из Германии. Делаю деньги так же, как и вы, и мне, как и вам, достаточно взглянуть на дело. Я показал взглядом на пустые полки. Чтобы знать, как оно это дело идёт, не так ли? Хозяин молчал. Война, война, кто не торгует порохом, тот идиот. Что вам угодно? раздражённо спросил хозяин. Ценности, коллега, по прикушке для дам, которые пока не стали вдовами. Камушки и прочее. Разговор на эту тему возможен? Нет. отрезал хозяин. В таком случае, разрешите откланяться. Я вышел на улицу. Первый мой визит явно провалился, и виноват в этом только я. Конечно же, была ошибкой избрать этот лёгкий фривольный тон разговора. Ведь идёт, чёрт возьми, война, которая для большинства людей всё-таки беда. Ну что ж, примем урок к сведению. Подхожу к магазину уже по шикарней Большая витрина, уставленная и увешана разнокалиберным товаром, присущим комиссионной торговле во всех частях света, от кофейной мельницы до полотен живописи. За прилавком целых 3 продавщицы. Они очень похожи друг на друга. Очевидно, дело ведёт одна семья. А вот и её глава. Из стеклянного скворечника кассы вылезает и подходит ко мне пожилой человек в элегантно небрежном полосатом пиджаке. Розовая маслянистая физиономия, аккуратно зачёсанная реденькая шевелюра, волосок к волоску. "Здравствуйте", говорит он медовым голосом по-литовски. "Добрый день", строго отвечаю ему по-немецки и мимо него направляюсь к прилавку, где разложены всякие безделушки. Хозяин проворно оббегает прилавок и, отстранив девушку, оказывается прямо передо мной. "Сувенир? Подарок?" Спрашивает он уже по-немецки, рабски заглядывая мне в глаза. Я брезгливо показываю на витрину. Это по-вашему сувениры или, может быть, подарки? Хозяин разводит руками. Мы комиссионеры, товары заказываем, что принесут, то и продаём. У нас в Германии уши протрубили, что Литва богатейшая страна. И очевидно, это факт, раз литовцы не несут вам настоящие вещи. Когда богат, зачем уносить вещи из дому? Лучше нести в дом. Хозяин засмеялся, причём как-то странно, будто и кот у рассыпал. А мне приходится нести от этого материальный ущерб, продолжал я. Неужели я действительно зря приехал сюда с самого края немецкого света? Вы ищете что-нибудь определённое? осторожно спросил хозяин. Да, ценности. Я коммерсант-ювелир. Хозяин пристально и заискивающе смотрел на меня целую минуту, а потом прошелестел: "Может быть, разговор?" Кивком головы он показал на дверь в углу магазина и пошёл туда. Я за ним. Мы оказались в тёмной, пахнущей мышами комнатушке. Наверное, здесь он принимал товар. Комнатушку перегораживал низкий ларь, по обе стороны которого стояло по креслу. Что вам конкретно надо? деловито спросил хозяин. Конечно, не подреницы без крышек. Нужен настоящий товар: благородный металл, камушки и прочее. Будет и настоящая плата. Я ехал сюда с уверенностью, что война отряхнула вашу аристократию, а тут дошло до того, что вон там на углу в комиссионном магазине продаётся эмалированная кастрюля с отломанной ручкой. Хозяин печально улыбнулся. О, знаю. то делец неудачник. У него в первые дни войны от случайной бомбы сгорело большое дело, и он начал всё сначала. Если вы коммерсант, то знаете, что означает начинать снова. Я вздохнул. Это верно. Мой отец прогорал ровно 3 раза и три раза начинал сначала. Но я веду дело по-новому, в ногу со временем. Кастрюлями меня торговать не заставишь, чёрта с два. Мы оба посмеялись. Я спросил: Ну что ж, будет разговор о настоящем товаре. Да, может быть, может быть, замедленно ответил хозяин и вдруг решительно спросил: Чем вы платите? Товар люкса оплачиваю швейцарской валютой, но только чистый люкс, а остальные рейхсмарками, но не оккупационными, а рейхи, понимаете? Хозяин мелко-мелко кивал головой, в это время о чём-то напряжённо думая. Сколько времени вы можете мне дать? спросил он. Выращивать садик возле отеля не собираюсь, засмеялся я. Даю 3 дня. О, мало, ведь теперь всё страшно сложно, люди не верят друг другу, как бывало. Да, забыл сказать. С каждой сделки и в валюте той сделки вы получите 10% комиссионных. Но цену мы сбиваем вместе. Этого вам достаточно для восстановления пропавшей веры в людей. Газен блудливо улыбнулся. Лично мне достаточно. А какие гарантии? Гарантия первая же сделка. И с клиентом и с вами я буду расплачиваться немедленно и наличными. В конце концов, мы условились, что завтра я зайду к нему в час закрытия магазина. Да, теперь я держался более правильно. Однако уже было 10 минут первого, и я отправился к месту явки. На парапете сидел человек, который меня ждал. Стараясь не привлечь его внимания, я прошёл мимо него и шагах в 15 сел на скамейку. Решил понаблюдать, что происходит вокруг Свизнова. Может быть, он сам не знает, что за ним следят. После возможной неудачи Ивана Ивановича я должен быть на стороже в двойне. Методически просмотрел площадь и садик. Как будто ничего подозрительного не было. Но сам Свизной почему-то вёл себя неспокойно. При приближении каждого мужчины он начинал перекладывать молитвенник из руки в руку и всё время озирался по сторонам. Всё-таки неправильно, заметил я про себя, что на такую ответственную связь, от которой зависит судьба всей подпольной организации, поставили неопытного, да ещё видно и нервного человека. Ровно в час 35 Свизной встал, осмотрелся и пошёл к главной улице. А я отправился продолжать знакомство с коммерсантами. Это мне нужно было, чтобы в случае чего я мог сослаться на своё с ними знакомство и чтобы освоиться на улицах города. Посетил ещё два магазина. Они были похожи на тот, где продавалась кастрюля без ручки. Я даже не вступал в переговоры с хозяевами. Пообедал в фишиннебельном кафе. Всё тут было на высоком уровне и меню, и цены. Удивило, что кафе переполнено, и не военными, а штатскими. Сидят по двое, по трое, беседуют осторожно с близев лица и по минутно оглядываясь. Кто эти люди? Коммерсанты? Чиновники нового порядка? Вылишешьшей лей буржуазии? Поди разберись. За мой стол села пожилая дама, явно переусердствовавшая по части косметики. Она молчала, как пени, только протяжно вздыхала. На двух пальцах её левой руки были дорогие перстни. Так, не обронив ни слова, мы с ней отобедали и вышли из кафе. Она ещё раз вздохнула и пошла налево, а я направо. На другой день, согласно расписанию явок, Свезной должен был прийти на своё место в садике к 10 часам утра. В случае дождя он должен находиться у колонн музея. И как раз дождь. Хорошо ещё, что хоть не холодный. Шагаю, подняв воротник плаща и надвинув шляпу на нос. Связный тот же самый человек исправно стоял, прислонясь к колонне. Я подошёл к нему. Здравствуйте. Он не отвечает. По паролю так и надо. Не знаете случайно, где в Вильнюсе можно купить породистых голубей? Следует установленный ответ. Я знаю, где продаются голуби декоративных пород. Мы пожали друг другу руки. Идёмте, сказал Свезной. Мы пересекли площадь и вошли в узкую кривую улочку старого города. До да меня вы встретили товарища? спросил я. Он не пришёл. Я даже остановился. Как не пришёл? Так не пришёл. Очевидно, с ним что-то случилось, и, может быть, очень плохое. Наши люди пытаются разузнать Мне стало холодно. Неужели Иван Иванович схвачен? Не хотелось в это верить. Но что же тогда могло помешать ему прийти на явку? Только какой-нибудь нелепый случай. Именно за это объяснение я и ухватился, чтобы не думать ни о чём другом. Через ворота, такие маленькие, что в них не могла бы въехать и малолитражка, мы прошли в квадратный тесный дворик, вымощенный каменными плитами. У двери, украшенной художественной паковкой, свизгнул и нажал на кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась. По железной гремящей лестнице мы поднялись на второй этаж и вошли в маленькую помещицки обставленную квартирку. В столовой, наполовину заполненной старинным пузатым буфетом, у круглого стола сидели двое мужчин. Перед ними стояли откупоренная бутылка вина и три бокала. Мы поздоровались. Я сел к столу. Связной из столовой вышел. Мне предвинули бокал и налили в него вина. С благополучным прибытием. Мужчина с острым лицом и орлиным носом улыбнулся и пригубил бокал. Что случилось с моим предшественником? Не дотрагиваясь до бокала, спросил я. Очевидно, попал в Гестапо. Окончательное подтверждение будет завтра вечером. С кем я разговариваю? Вы руководитель организации? Так и есть, последовал ответ. Я руководитель, кличка товарищ Петр, а это мой заместитель, товарищ Ян. Человек с орлиным носом говорил по-русски с отчетливым акцентом прибалтийца. Я припомнил всё, что должен был сказать, и спросил: "Не появилась ли в вашей организации примерно месяц назад человек со следующими приметами: рост средний, возраст 40-42 года?" По национальности литовец, широколицый. Возможно, носит усы, волосы чуть рыжеваты и глаза серые. Главная мета на спине под левой лопаткой крупная родинка со следами попыток вывести её. У него должны быть две биографические версии, обе подтверждаются документами. По первой он постоянно жил в Латвии, был в партизанском отряде, действовавшем в Латгалии, бежал из Латвии в Литву после разгрома отряда карателями. Прилично говорит по-русски. Другая версия Одну минуту, тревожно сказал товарищ Петр. У нас есть такой человек. Он провокатор. Товарищ Петр даже привстал. Не может этого быть. Абсолютно точно. Он подготовлен и заслан к вам Гестапо. Москва получила неподлежащие сомнению сведения из Берлина. Что сходится приметы или версия? И то, и другое. Родинка. Этого мы не могли видеть. Для абсолютной уверенности надо увидеть и это. Всё остальное сходится невероятно. Товарищ Петр нервно закурил. Я сказал, что в гестапо работают не дураки, и с этим нужно считаться. Потом спросил, много ли известно провокатору об организации. Он знает свою тройку, в которой действует, ответил товарищ Петр. Знает меня и товарища Яна. Мы с ним, естественно, беседовали сразу после его появления. Я сказал, что Москва рекомендует установить как провокатор нашёл ход в организацию. Товарищ Петр и товарищ Ян переглянулись. Установить не трудно, покачивая головой, сказал товарищ Ян. Его ввёл в организацию Эльгиссонис. Он его рекомендовал, ручался за него. Значит, он провокатор номер второй, сказал я. Он 10 дней назад убит при довольно смутных обстоятельствах. сказал товарищ Петр. Но теперь эти обстоятельства проясняются. Видимо, его как лишнего свидетеля устранили гестаповцы. Да-да, а он стал их человеком после ареста зимой и довольно фантастического побега из тюремной машины. Тройка, в которой действует провокатор, важная? спросил я. У нас все важные. Где он сейчас? Минувшей ночью его тройка должна была взорвать восстановленную немцами мельницу. Взрыва не произошло. Сегодня в 20:00 у него явка с моим связным. Где? На одной из наших квартир. Можно его там задержать, осмотреть и если надо ликвидировать. Можно? Это отдельный домик на окраине. Хозяин домика врач, наш человек, его можно посвятить во всё. Мне самому нужно там быть? Ни в коем случае, товарищ Петр. Там буду я и ваш связной. Врач абсолютно надёжный. Тогда поезд где-нибудь поблизости находится и он. Вы меня представьте ему как нового звёзного. Всё ясно. В домик врача меня привезли в санитарном автобусе. Наверное, водитель этой машины связан с организацией. Автобус въехал во двор и задним ходом подкатил в плотную крыльцу. Скрываемый со стороны улицы дверцей автобуса, я прошёл в дом, и машина тотчас уехала. Врач оказался совсем молодым человеком, примерно моим ровесником, только ростом он был повыше и скроен покрепче. По-русски он говорил плохо, и мы сразу перешли на немецкий язык. Я рассказал ему, что должно произойти вечером в его доме. Он побледнел. Ведь он уже второй раз приходит на явку в мой дом. Второй и последний, если вообще придёт. Но так или иначе, этот дом придётся покинуть. Кто только бы пришёл. Скозь сжатые зубы произнёс врач. Я объяснил ему, в чём его роль. Мы смотрели дом. Врач показал мне столовую, где обычно происходили явочные встречи. Окна её выходили на улицу, и хотя они плотно закрывались внутренними ставнями, я всё же решил перенести явку в спальню, единственное окно которой выходило в сад. Кровать оттуда убрали, а из столовой принесли стол и три стула. Время было ещё раннее. Врач приготовил кофе, и мы на кухне мирно толковали, о чём придётся. Начало смеркаться. Я попросил врача незаметно понаблюдать за улицей, нет ли там чего-нибудь подозрительного, а сам стал продумывать, как получше провести эту нелёгкую операцию. Продумал всё вплоть до того, как поставить настольную лампу и как наклонить её абажур. За этим занятием я старался подавить волнение, которое подступало к сердцу. И вот наконец настал час операции. Пришёл связной. Он во всё уже был посвящён, мне осталось только сказать ему, какой помощи я от него жду. По всему было видно, что это опытный человек. Он дал мне несколько дельных советов, и мы вдвоём, если можно так сказать, прорепетировали свои действия. Ровно в 8 пришёл тот, кого мы ждали. Его встретил Свизной. Из комнаты я слышал, как они весело разговаривали о чём-то в передней. Но вот дверь отворилась, и я увидел его. Он удивлённо оглянулся на Свизного. "Знакомьтесь", сказал Свизной. "Теперь вы будете встречаться с ним. Его зовут Михаил". Мы обменялись рукопожатием. И я пододвинул ему стул, сев на который он оказался в узком пространстве между столом и стеной. Ну как идут дела? спросил я по-русски, стараясь говорить как можно не принуждённее. Сегодня ночью шли плохо, угрюмо ответил он и замолчал. Я смотрел на него, и в ушах у меня звучали слова описания примет провокатора, заученные мною как стихи. Всё сходилось. Я пойду к доктору, кофе сварю, сказал связно и вышел из комнаты, не совсем плотно прикрыв за собой дверь. Провокатор кивнул головой на дверь. Он, кажется, не закрыл? Я махнул рукой. Ничего, тут все свои. Волнение, сковывавшее меня в первую минуту, стало проходить. Я совершенно спокойно спросил: "Как было сегодня на мельнице?" Он грустно покачал головой. "Не повезло. Мина установили, а часовой механизм подключить не успели. Подвёл третий исполнитель, замешкался. А в это время у корпуса, где мы действовали, появился сторож с собакой, и пришлось бежать. Повторить операцию можно? Конечно, обрадованно произнёс он. Ведь самое трудоёмкое уже сделано, мины установлены. Когда это сделаете? Завтра ночью. А сегодня нельзя? Нет, тот человек, который помогает нам проникать на территорию мельницы, работает через день. Понятно, понятно. Я делал всё, чтобы он успокоился, чтобы в душе его ослабло напряжённость, естественная для его двуличной жизни. Ну вот мы и познакомились. Теперь будем встречаться часто. Вы уже давно в организации? спросил он. Да нет. А вы? Тоже недавно. Вы русский или местный? я улыбнулся. Отнюдь нет. Я из Москвы. В глазах у него зажглось любопытство. И давно оттуда? Нет. Как там в Москве? Порядок лучше, чем здесь. Воздухом. Он поднял глаза вверх. Что воздухом? Изобразил я непонятливость. Как прибыли сюда? А как же ещё? Прямые поезда из Москвы сюда пока ещё не ходят. Это здорово. Он помолчал. Ну, а как вам здесь в организации? Пока осматриваюсь. Вы-то подольше меня в организации. К тому же вы человек с партизанским опытом. Какое впечатление у вас? Правда, какое ваше первое впечатление? Мне нам это очень важно знать. Он кивнул головой. Понимаю. И преданно посмотрел мне в глаза. Берите-ка всё это дело в свои боевые московские руки, вот что я вам скажу. Берите пока не поздно. Я высказал крайний интерес к тому, что он говорил. Он привстал и плотно прикрыл дверь. У меня такое впечатление, снова заговорил он, что организация действует на холостом ходу, а главное, что в ней происходит вообще узнать невозможно. Это же хорошо, сказал я. Секретность наш первый завет. Он усмехнулся. Понимаю, но когда люди организации в полном неведении о ходе борьбы это плохо. Успехи товарищей всегда подогревают других, а тут организация словно нарочно так построена, чтобы ты, кроме того, что делают два человека из твоей тройки, абсолютно ничего не знал. Я подумал: молодцы, руководители организации правильно её построили, трижды правильно. Но это, продолжал он с улыбочкой, создаёт одновременно благоприятные условия для очковтирательства ведь руководство в своих рапортах и донесениях может приписать к заслугам организации всё, что происходит и даже не происходит в городе пойди проверь спасибо за ориентировку я подумаю об этом посмотрю вы я слышал партизаны ли в Латвии так точно по-военному ответил он и я увидел как он в этом мгновении весь подобрался Он знал, что как бы безупречно ни была разработана его биографическая версия, всегда в ней может образоваться трещина, и надо быть начеку. В лесах Латгалии воевал, хорошие дела мы там совершали, но пролез провокатор. Сколько погибло замечательных бойцов, страшно вспомнить. А как попал в отряд провокатор? Очень просто, задержали в лесу человека, иду говорит к вам Партизаны есть партизаны, проверили его кое-как и зачислили в отряд, мол, пусть покажет себя в деле. Вот он и показал. Ну что же, провокатор может пролезти в нашу организацию. И очень хорошо, что она разбита на глухие тройки. Придаст двоих, вот и все его трофеи. Он чуть смешался. Да, в этом отношении да. А организация здесь действует сильная. Продолжал я, не сводя с него глаз. Ею наверняка интересуются в Берлине. И представьте себе, они с огромным трудом снаряжают сюда провокатора, а тот, кроме как выдать двоих подпольщиков, сделать ничего не может. Нельзя позавидовать тому провокатору. Нет, нет, вы, пожалуй, не правы в отношении троек. Подпольная организация это не партизанский отряд. Тут действуют свои законы распределения сил и свои законы бдительности. Да, да, конечно. Поспешил согласиться он, и я заметил, как он приложил к скатерти, как видно, по влажневшую ладонь. Ну что же, пора переходить в наступление. Опасность провокации всегда страшна, сказал я жёстко. Уберечься от неё можно, но это нелегко, вот вы, например. Я сделал секундную паузу и заметил, как в глазах у него словно тень мигнулась. Вот вы, например, приезжаете сюда, устанавливаете контакт с организацией, говорите, что вы из Латвии, что вы партизан. А какая гарантия, что вы не являетесь тем самым провокатором? Ну, знаете, это он пробовал даже возмутиться. У меня документы на руках. Я покачал головой. В Берлине делают документы отлично. Тем более, что в руки гестапо попало немало подлинных партизанских документов. А ещё, какие у вас есть доказательства, что вы не провокатор? Теперь он уже догадался, что попал в западню. На висках у него проступили бисеринки испарины. Я пристально следил за его руками. Никогда не забуду эти руки. По ним будто ток пробегал, в них дрожала каждая жилка, они были готовы на всё. Но тот, кому они принадлежали, видел, что моя правая рука в кармане пиджака, а это лишало его тех секунд, которые были нужны ему, чтобы опередить меня, и поэтому он продолжал навязанную мною игру. Всегда можно почувствовать, когда у человека реальная биография, а когда выдуманная, сказал он устало. А потом ведь всегда можно провести последующую проверку. Это верно, согласился я. Но далеко не всегда Скажем, вашу партизанскую биографию так или иначе можно проверить. Это как говорится в наших руках. Ну а вдруг вы предложили бы совсем другую свою биографию, например, такую. И я начал рассказывать вторую, резервную версию, разработанную для него в Берлине. Вот теперь он уже окончательно понял, что находится в западне. Но как видно, это был человек очень сильной воли, он даже улыбался. Но ведь и у второй стороны можно потребовать доказательств, подтверждающих её подозрения. Вам их ещё недостаточно? мгновенно спросил я. Да, недостаточно. Ну что же, вот вам ещё одно. Снимите пиджак и рубашку, если у вас на спине под левой лопаткой. Вот тут-то он и сорвался. Сделал стремительное движение правой рукой со стола в карман, но когда рука его ещё была в движении, я выпустил в него три пули из своего ТТ. Он рывком выпрямился и, замирев на секунду, смотрел на меня бешеными глазами, а потом начал медленно валиться на стол. В комнату вбежали врач и свизной. Врач, наклонившись над телом провокатора, смешно сказал по-русски: "Уже есть покойник. Приговор приведён в исполнение". Торжественно произнёс свизной, смотря на распластанное тело провокатора. "А может, сперва стоило выбить из него все полезные нам сведения?" "Нет. ответил я. Такие умеют молчать. Его нужно было ликвидировать и всё. Итак, задание выполнено. По плану операции завтра вечером я должен с помощью подпольщиков покинуть город, вернуться на хутор и оттуда в отряд деда. Но всё вышло иначе. До утра я находился в домике врача. На рассвете приехала санитарная машина, на которой увезли труп провокатора. Его оставят в подворотне одного из домов на главной улице города с приколотой на груди бумажкой "Судьба фашистского провокатора". Когда труп обнаружат, эта бумажка кому следует скажет всё. И в Берлине карточка ещё одного агента будет представлена в картотеке Гестапо в раздел "Потерян". Покинули дом и мы. Около полудня я зашёл в свой отель. Дежурил тот же портье, который меня регистрировал. Я сказал ему, что буду в Вильнюсе ещё только один день и спросил, нужно ли идти отмечаться в полицию. Получил благосклонное разрешение не ходить. Пообедал в скромном ресторанчике отеля и поднялся в свой номер. Не раздеваясь, прилёг на постель, думая просто так полежать часок без сна. Но как видно, именно в этот момент произошла разрядка нервного напряжения. Притом и минувшей ночью я совершенно не спал. Словом, как только я прилёг По всему телу разлилась томящая слабость. Комната закачалась и полетела куда-то. Проснулся внезапно. На часах половина шестого. Быстро умылся, привёл себя в порядок и спустился к портье. Попросил его получить с меня за номер по завтрашний день включительно, но предупредил, что если я успею закончить дела до поезда, то сегодня же уеду домой в Германию. Шёл по улице и думал всё о том же. Неужели Иван Иванович Укистапа Незаметно для себя я подошёл к комиссионному магазину, хозяин которого назначил мне свидание в час закрытия. Я вообще не думал к нему заходить, хотел те полтора часа, которые оставались до явки, просто побродить по городу, но чисто автоматически пришёл к этому магазину. Так же автоматически я остановился перед витриной и вдруг вижу, за стеклом хозяин магазина делает мне знаки подождать его. Теперь уходить нельзя, и уже знаю, я совершил ошибку. Резен выбежал из ворот справа от входа в магазин. "Здравствуйте. Я думал, вы уже не придёте. Идёмте". Он повёл меня в магазин чёрным ходом через двор, но мы пришли не в ту тесную комнатку, где я беседовал с ним в первый раз, а поднялись по лестнице в квартиру, находившуюся над магазином. Это была довольно богата, хотя и безвкусно обставленная квартира из нескольких комнат. Хозяин ввёл меня в гостиную. И я увидел сидевшего в кресле Гестаповца в полной форме и даже с железным крестом на шее. Сердце замерло, в ногах противная слабость. "Ну, видите, господин полковник, я был прав. Он всё-таки пришёл", под обострастно смотря на Гестаповца сказал хозяин. "Добрый вечер", небрежно бронил полковник и встал. "Добрый вечер", отозвался я севшим голосом. Полковник засмеялся. Вы, я вижу, удивлены? Ничего, ничего. Надо знать, что и в Гестапо бывают деловые люди, которые занимаются не только своим прямым неприятным делом. Давайте сядем вот здесь. Я сел на краешек стула и непроизвольно нащупал локтем лежавший в кармане брюк пистолет. Думал только об одном. Дёшево я им не дамся. Хозяин магазина сел на диван чуть в стороне от нас. С кем имею честь? Полковник смотрел на меня открыто насмешливо. Карл Модмиллер из Дельменхорста, коммерсант, отрекомендовался я по-солдатски. Полковник покачал головой. Любопытно. Почему вы в вашем возрасте не в армии Рейха? У меня плохое сердце, и я единственный мужчина в семье, веду дела фирмы. А что с сердцем-то? Как-то просто и по-человечески спросил он. Органический порок с детства. О, -о, О. Полковник сочувственно посмотрел на меня. Я думал, у вас болезнь времени, артериосклероз. Тогда я бы мог оказаться для вас полезным. Мне из Франции друзья присылают прекрасное лекарство. Полковник помолчал и спросил: "Как сложились здесь ваши дела?" Плохо. Пустая трата денег на поездку. Эмерсантом надо поддерживать контакт с Гестапо, и тогда у вас не будет таких промахов. Полковник посмеялся. Конечно, вы приехали сюда зря. Ведь каждая страна на прошедшую через неё войну реагирует по-своему. В Румынии, например, деловой Бухарест на наш приход ответил грандиозным взрывом спекуляций. Продавалось буквально всё. Я, кстати, сказать за бесценок приобрёл там изумительную коллекцию охотничьих ружей. Второй такой коллекции в Германии нет даже у Геринга. А вот в Париже наоборот. Наш приход французы отметили свёртыванием коммерции. А тут вообще положение особое. Большевики за год своего владычества успели крепко потрясти богатых людей. Сейчас эти люди выжидают и осторожно внюхивают, что у кого осталось. У них происходит как бы перегруппировка сил. Кто здесь выведен из игры, так это евреи. Но перейдём к делу. Что вас интересует? всё, что имеет подлинную ценность. Я был уже совершенно спокоен и начал сложную игру, конца которой однако не видел. В этой игре была только одна внезапно возникшая цель. А что если этот гистаповец окажется полезным в отношении судьбы Ивана Ивановича? Но как это может произойти, я пока не думал. Главное, о чём я сейчас мечтал, вовлечь полковника в большую игру. Ведь никто иной, как Иван Иванович, рассказывал, как падки гестаповцы на крупную наживу. Золото, отдельные камни, так я вас понимаю, деловито спросил полковник. Да, именно. Речь идёт не об одном кольце или браслете. Полковник пытливо вглядывался в меня. И не одних, улыбнулся я. После долгой паузы полковник спросил: Какая валюта? Самое надёжное Рикс марки. Полковник повёл головой. А других предложений на этот счёт не последовало. Я сделал вид, что не понимаю, о чём он говорит, но гистаповец тут же пояснил. Меня бы устроили английские фунты. Валюта врагов. Почти возмутился я. Полковник поморщился. Коммерция, я слышал, находится вне политики. Теперь долго молчал я, обдумывал, потом спросил: "Размер сделки?" "Крупный", мгновенно последовал ответ. "А всё же?" "Ну, одного золота, например, килограмма 3. А камни?" "Один уникум, десяток средней величины и мелочь". Мы оба долго молчали. Я изображал напряжённое обдумывание предложенной мне сделки. Вы полковник, надеюсь, понимаете, сказал я. Что у себя в Дейлменхорсте янглийские фунты не печатаю, и что в поездку беру с собой валюту той страны, в которой я живу. Он понимающе кивнул головой. И затем, прямо признаюсь вам, масштабы сделки меня несколько пугают, я коммерсант меньших масштабов. Я заметил, как сразу увяло лицо полковника. Но у моего коллеги в Ганновере есть сбережения в валюте, которая вас интересует. Разрешите мне связаться с ним по телефону. Связывайтесь, но, ну, конечно, без объяснения, с кем сделка. Но при полной гарантии с вашей стороны, подхватил я, что мой ганноверский коллега останется в полной безопасности в связи с характером валюты. Полная гарантия. Полковник улыбаясь махнул рукой. Тогда я прошу дать мне 2 дня на улаживание этого вопроса. Но не больше. Я буду ждать вас здесь же, в это же время. Полковник встал, наклонился мне и хозяину магазина и ушёл. Хозяин магазина побежал его провожать. "Это верное дело", вернувшись, сказал хозяин. "Гестапо ест гестапо", подмигнул я ему. "Вы, конечно, не рискуете ничем, а кто поручится, что этот полковник не упрячет потом в мохобиты меня и моего ганноверского коллегу?" "Не допускаю", горячо возразил хозяин. Он уже давно вьётся возле меня, и небольшие дела я с ним уже провёл. Поверьте моему чутью. Он человек, у которого есть товары, который хочет сделать надёжный дешёфт, больше ни о чём он не думает. Наша с вами две головы хорошо, а третья ещё лучше. Я сегодня же свяжусь с Гановером. Если всё будет в порядке, я приду к вам завтра же. Вы сможете предупредить полковника? Конечно, я имею его телефон. Пожелаем же друг другу удачи. Я пожал руку хозяину магазина и сопровождаемый им вышел на улицу. С товарищем Петром я встретился в совершенно новом месте, в фишинябельной квартире в самом центре города. Он поблагодарил меня за ликвидацию провокатора и сказал: "А ваш товарищ находится в Гестапо, это подтверждено. Его допрашивают. Мы имеем приказы из Москвы сделать всё возможное для его спасения, и мы сделаем всё, что можем". Попался он совершенно случайно, оказался в зоне облавы, так что гестаповцы о нём ничего не знают. Тогда я рассказал товарищу Петру о моей встрече с полковником и спросил его мнение, нельзя ли попробовать использовать гестаповца для спасения Ивана Ивановича. Петр попросил описать внешность полковника. Я сделал это с максимальной обстоятельностью. Кто это может быть? Сморщив лоб, задумчиво сказал товарищ Петр: Собственно, в собственном Вильнюском гестапо четыре полковника, но ни к одному из них эти приметы не подходят. Может случиться, что ваш полковник не имеет никакого отношения к местным гестаповцам. Нет, я категорически против этой крайне рискованной затеи. Я рассказал товарищу Петру то, что слышал от Ивана Ивановича, что крупные работники гестапо очертя голову бросаются в коммерцию, чтобы награбленное превратить в деньги. Иван Иванович рассказывал, что в Берлине, например, одного гестаповца удалось так приручить, что он продавал не только ценности, но и секретнейшие документы. Я категорически против. Бросаться с такой аферой на первого случайно подвернувшегося гестаповца недопустимо. Если хотите, я запрошу Москву. На это уйдёт минимум 2 дня. Но вы ещё сегодня, как предусмотрено планом, уйдёте на хутор. И если вы настаиваете на своём, пробудете там до тех пор, пока не придёт ответ из Москвы. Если ответ будет положительный, вернётесь в город. Я согласился с товарищем Петром. В конце концов, он и для меня являлся здесь начальником. Итак, за 15 минут до наступления комендантского часа я должен прийти в условленное место, откуда меня выведут за пределы города. В моём распоряжении оставалось около часа. Я вернулся в гостиницу. После всего пережитого на меня буквально обрушилась страшная усталость. Я прилёг. Вдруг без стука открывается дверь, и в комнату входит мой полковник. Извините, господин Модмиллер, что-то стало скучно, и я решил зайти к вам. И до чёрта надоели соотечественники в военной форме. Полковник осмотрел комнату. Прижмись, ты, народ, дельцы. Экономьте даже на жилье. Марку экономит Фенинг. Аренами фирмы А оно ни что иное, как марка, лежащая на счету в Рейксбанке. Это тоже верно, засмеялся полковник. Между прочим, я узнал, что в вашем отеле есть чешское пиво. С удовольствием, но не могу. Сейчас мне должны как раз звонить из Ганновера. Дело прежде всего. Если хотите, попозже, часа через полтора. Почему? Полковник смотрел на меня пристально и чуть усмехаясь. А мы соединим приятное с полезным. Я закажу сейчас в номер пару бутылочек. Да, но у нас дельцов есть свои секреты. Как вам не стыдно, Мод Миллер. Полковник Гестапо дал вам полную гарантию тайной сделки, а вы бормочете о секретах. Он позвонил в ресторан и приказал принести пиво. Я всё понимал. Он решил меня проверить, и теперь уже ни за что не откажется от возможности послушать, как я буду оговаривать нашу сделку с коллегой, проверить солидность предприятия, в которое он ввязался. Вообще нужно сознаться, что я в те минуты растерялся. Принесли пиво, мы сели к столу. Во сколько у вас разговор с Ганновером? спросил полковник. Я посмотрел на часы, лихорадочно обдумывая ответ. В течение ближайших 30-40 минут Так мы договорились 2 часа назад. Вы заказали разговор? Нет, коллега будет звонить из Ганновера сам. Думаете, я не знаю, о чём будет разговор? О той валюте. Ой, не делайте такие страшные глаза. Неужели вы думаете, что мы не знаем, в каком ходу сейчас у вашего брата эта валюта? Мы даже знаем, как вы её называете, с далеко идущим намёком. Вы называете её валютой любого варианта. Первый раз слышу, пробормотал я. Врёте. отрязал полковник. Может, вы спросите, а для чего она мне? Хотите, объясню. Мой отец до войны был пайщиком средней английской фирмы. Война не бесконечная, какая-то Англия после неё останется. А вести дела с этими островитянами выгодно и надёжно, вот и всё. Видите, как я откровенен с вами? А вы? Полковнику коризненно покачал головой. После двух бутылок пива полковник стал менее разговорчив и всё чаще посматривал на меня без всякого дружелюбия. Когда всё пиво было выпито, полковник показал на телефон. Ну, где же ваш Гановер? Может случится, что коллега и не позвонит, помешали дела. Полковник круто повернулся ко мне. Кто должен звонить? Я же сказал, коллега. Точно, кто? Этот вопрос был задан уже так, что на него не отвечать было нельзя. Оскар Шанке, ювелирная фирма. Так или иначе он позвонит обязательно, не сегодня так завтра. Ведь я же просил у вас на улаживание дела 2 дня. Наконец, он мог просто не получить провод. Полковник на мгновение задумался, встал, решительно подошёл к телефону и набрал какой-то номер. Говорит Цэхмайер. Позвоните сейчас же нашему дежурному в Ганновер, от моего имени попросите его срочно разыскать там коммерсанта Оскара Шранка и соедините его с Вильнюсом, отель Палас, номер 105. Полковник положил трубку и снова сел в кресло. Так-то будет надёжней. Ну вот и свершилось, подумал я. Я сам всунул голову в петлю, и больше никакого выхода нет. Зря вы загружаете своих людей лишней работой. сказал я и сел в кресло напротив полковника Шранке позвонил бы и сам он человек слова ничего так будет быстрее я стал подсчитывать каким временем я располагаю из вильнюса звонят в ганновер через берлин на это даже при всей власти геста пойдёт не меньше 10 минут столько же а может и больше понадобится геста по ганновера чтобы убедиться что никакого оскара шранке в городе нет И тогда ещё 10 минут, пока Ганновер через Берлин дозвонится в Вильнюс. Словом, я могу рассчитывать минут на 30. Но самое страшное в том, что уже через 5 минут я должен быть на условленном месте, где меня будет ждать проводник. А от гостиницы до этого места 5-7 минут самой быстрой ходьбы. Словом, на встречу с проводником я уже не успевал. Застрелить полковника и бежать. Эта мысль возникла в голове раньше других. Но выстрел будет услышан, и ему бегству могут помешать. Ударить его рукоятью пистолета, задушить. Вы всё это не так просто сделать. Полковник засмеялся. Представляю себе, как перетрусит ваш ранки, когда ему позвонят из Гестапо. Я пожал плечами. Как бы это ни помешало сделке. Резкий телефонный звонок. Оттолкнув руку полковника, я схватил телефонную трубку. Алло, говорит дежурный Гестапо Ганновера, кричал в трубке далёкий гортанный голос. Да, я у телефона слушаю. Кто у телефона? спрашивал далёкий голос. Полковник Цихмайер. Дальше я уже не вслушивался в то, что говорил тот далёкий голос, ибо в этом мгновении я уже принял решение, что делать. Не слушая того, что звучало в трубке, я делал вид, что говорю со Шранке. Одну минуточку, Оскар, ищу карандаш. Полковник пальцем показал на лежавшую на столе его вечную ручку. Но я, будто не видя этого, опустил руку в правый карман пиджака, схватил пистолет и, не вынимая его из кармана, сделал два выстрела в гестаповца. Он взмахнул руками и повалился на бок. Тишина. Встревоженные голоса в коридоре, потом кто-то успокаивающе сказал: "Что-то упало". Тишина. Выждав ещё немного, я засунул под кровать свой чемодан с фальшивыми рейхсмарками, схватил пальто и вышел из отеля. Спустя минут 20 я уже был на окраине города, где начиналось шоссе, ведущее в Кау нас. Останавливаю почтовый фургон. Недолгие переговоры с шофёром и почтовым чиновником кончаются тем, что в их карманы переходят мои марки, а я получаю место в фургоне. Примерно в 5 км от Кау нас я попросил моих спасителей остановиться. И поблагодарив их, пошёл якобы на хутор своего брата. Я шёл полями, рассчитывая выйти на какую-нибудь другую дорогу, тоже ведущую в КА у нас. К рассвету я вышел на шоссе. Впереди метрах в 200 на обочине дороги стояла группа штатских людей. Я сообразил, что они ждут автобуса, подошёл к ним и тоже стал ждать. Минут через 30 показался автобус. Он остановился, нетерпеливо рыча уставшим мотором. Я сел на крайнее место у задней двери, на ведо у меня были все пассажиры, в случае чего я мог быстро выскочить через заднюю дверь. На окраине города я вышел из автобуса, немцев не было видно. Впрочем, я чувствовал себя довольно спокойно. В конце концов, имевшиеся у меня документы на имя коммерсанта были в полном порядке, а до солдата из какого-нибудь случайного патруля мои похождения в Вильнюсе дойти ещё не могли. Наконец, я был уверен, что там, куда я иду, я найду надёжный приют. Да, это решение я принял ещё в Вильнюсе. Я иду прямо к Марите. Иду, потому что помню, как она во время случайной нашей встречи сказала, чтобы я в случае надобности смело шёл к ним. И вот я пришёл. Встретили меня поначалу хорошо, особенно Марите. Всё получилось удачно. Было так рано, что никто посторонний моего появления не заметил. Но спустя некоторое время создались первые сложности. Я ведь не мог сказать ни Маритен, ни её отцу и брату, кто я, что делаю и откуда свалился на их голову. Надо признаться, что об этом я своевременно не подумал и потому рассказал на ходу придуманную историю. Рассказ мой был избивчивый и не очень убедительный. Я заметил, что отец, и брат Маритен стали посматривать на меня с подозрением, и радошие их заметно померкла. Они задавали мне всё больше уточняющих вопросов, и окончилось это тем, что я зашёл в тупик. Тогда я сказал им: Мариэтт сказала, что меня никто не гонит, но её отец и брат промолчали. И вот я здесь уже вторую ночь. ана на исходе, а я не известна зачем делаю эту сверхподробную запись обо всём произошедшем со мной. Нет, я знаю зачем пишу. Документ о том, что со мной произошло, должен остаться. Пусть не будет меня, но правда о моих поступках должна жить хотя бы для того, чтобы однажды моим старикам кто-то мог сказать: "Ваш сын не был идеальным бойцом. Он совершил немало грустных ошибок, но он не был ни предателем, ни трусом. Вот ради одного этого я и делаю запись, заканчиваю и ставлю точку. После слов ставлю точку, нарисована огромная точка величиной с орех. Она заштрихована линиями крест-накрест. Под ней мелко-мелко написано: "Надо перешагнуть и через это". Следующая запись Владимира относилась уже к лету 44 -го года, но в ней ни слова о том, что произошло с ним. Начиная с конца октября сорок третьего года, когда он появился в доме Марите. А ведь после этого прошёл почти год. Как же восстановить этот год? Что если попробовать поискать Марите? Из записок Владимира я знал, что она в сороковом году работала стенографисткой в Каунасском горосполкоме. Ну что ж, можно попробовать поискать. Машинистки Каунасского горосполкома никакой Марите не помнили. Прочим они и не могли её знать, так как выяснилось, что никто из них в сороковом году здесь не работал. Я уже собрался уходить, как вдруг одна женщина сказала, что года 2 назад на пенсию ушла старейшая стенографистка города, которая в сороковом году наверняка здесь работала. Адрес этой стенографистки я разыскал без особого труда. Дверь открыла сухонькая суетливая старушка. Убедившись, что я пришёл именно к ней, она, абсолютно не интересуясь, кто я и зачем пришёл, провела меня в маленькую сплошь увешанную коврами комнатку, усадила за стол, сама села напротив, положив на стол руки, словно оплетённые взпухшими венами. Очевидно, она жила одна. Ей было тоскливо без дела, и приход любого человека был для неё праздником. Она вся светилась, ожидая, что я ей скажу. Я спросил, не знает ли она работавшую в сороковом году в Горисполкоме стенографистку по имени Мариэтт. Вы очень правильно сделали, обратившись именно ко мне, заговорила она быстро, и на её сморщенных щеках появился румянец. Мы, стенографистки, очень дружный народ, можно сказать, корпорация, или, может быть, каста. Все стенографистки города, как правило, знают друг друга, но дружим мы по-особому, и никогда нельзя понять, как мы сходимся в свои особые группы. Но если уж сходимся, мы друг за друга стеной. Скажем, одной из нас предлагают работу, и она не может её взять. Тогда она немедленно даёт адреса остальных своих подружек. Это уж как закон. Она осеклась, наверное, заметив на моём лице выражение крайнего нетерпения. Значит, вас интересует некая Мариэтт Мариэтт. Она помолчала. Да, я знала одну стенографистку с таким именем, и она работала тогда в Госполкоме. Фамилия её Давидайте. Да-да, Давидайте, Мариэтт, Давидайте. Это была очень молоденькая стенографистка и страшно неопытная. Мы однажды взяли её на парламентскую работу, и потом мучились с ней невероятно. Да-да, я её помню, красивенькая такая блондиночка с большими светлыми глазами. Между прочим, болтали, что у неё роман с каким-то русским из Москвы. Впрочем, почему я говорю с каким-то? Я его видела на одном совещании и даже стенографировала его выступление. Очень темпераментно говорил и от того страшно быстро. Записывать его было невероятно трудно. Я хоть и училась стенографировать по-русски, между прочим, в Петербурге, но к сороковому году успела забыть многие русские слова. Но ничего, я всё-таки справлялась. Нет, то, что он говорил, я не помню. Стенографистки вообще никогда не помнят то, что записывают. Какой он был из себя? Ну, статный такой, светлые волосы. Я бы сказала, что он был юношей шведского типа. Нет, о Марите я больше ничего сказать не могу. Боже мой, что для меня Марите, если я за войну потеряла всех своих близких и давних подружек? Осталась одна, как старое дерево в чистом поле. Словом, не с кем перекинуться? Только то и делаю, что читаю, читаю, читаю. А нынешние книги мне не интересны, а многое просто не понимаю. Скажите, пожалуйста, почему теперь так мало пишут о любви? Уйти от неё оказалось гораздо труднее, чем её найти. Она и в прихожей продолжала тараторить. Теперь уже про то, что подготовка стенографисток в наши дни поставлена отвратительно, и что будь она на месте начальства, она бы не доверяла ни одной стенографистке моложе 40 лет. Давидайтисов в Каунасе проживало не меньше, чем давидовых в любом большом русском городе. Перенумеровав полученные в справочном бюро квитки с адресами, я начал методический поиск. По оставшееся до темноты время посетил три семьи Давидайтис. Ничего похожего. На другой день с утра впустую съездил ещё по четырём адресам. И вот, в руках у меня квиток под номером 8. Он привёл меня на тихую, утопающую в зелени окраинную улицу. В пёстрой обёртке полисадника притаился одноэтажный домик. Из окна уже заметили, что я стою перед калиткой, и на крыльцо вышел мужчина. Он был без пиджака, и подтяжки на его округлом животе были похожи на меридианы глобуса. Он подошёл к калитке и впился в меня острыми подозрительными глазками. Да, да. Этот дом принадлежал довидайте с до 47 -го года. Сиплая одышка разрывала фразу. Я купил у них этот дом. А в чём дело? Я объяснил, кого ищу. Толстяк помолчал и сказал: "Довидите да всей семье, довидайте со только этому ретее осталось. Она теперь инженер. Брат её погиб в конце войны, отец умер в 47 от того, она дом и продала". Я спросил, не знает ли он, где сейчас живёт Марита? Толстяк повернулся к дому и выкрикнул какое-то мудрённое литовское имя. В окне показалась женщина с рогатой от бегуди седой головой. Толстяк сказал ей что-то по-литовски. Женщина исчезла, но тотчас с необычайной резвостью выбежала из дома, держа в руке бумажку. Другой рукой она кокетливо придерживала на голове бегуди. Вот здесь, она протянула мне бумажку. Последний адрес Мариты. Это она своей рукой написала. Многозначительно подчеркнула женщина. Указанная в адресе улица была абсолютно новой. По обе стороны чистенькие, только что построенные дома. Некоторые из них были ещё в лесах. Земля вокруг разворочена, улица рассечена глубокими канавами, через которые переброшены временные мостки. Машину пришлось оставить в самом начале улицы. Квартира Мариэтт была на третьем этаже, звонок не работал. Я постучал. За дверью тишина. Постучал сильнее, и тогда открылась дверь квартиры через площадку, и женщина в ярком клетчатом фартуке с руками белыми от муки спросила у меня что-то по-литовски. Но поскольку в её вопросе прозвучали два знакомых мне слова Марите, довидайте, я ответил по-русски. Да, мне нужна Марите, довидайте. Смешно коверкает русские слова, ломая падежи и склонения. Женщина сказала, что Марите ушла в магазин и скоро придёт. Я вышел на улицу, Я стал у двери. Мне было интересно, узнаю ли я Марите. И вот я увидел вдали женщину с хозяйственной сумкой в руках, быстро приближавшуюся к дому. Она не пользовалась мостками, пересекала улицу на прямику, уверенно прыгая через канавы. Меня охватило страшное волнение. Ещё не разглядев её как следует, я уже был почему-то уверен, что это и есть Марите. Хотя она была совсем не похожа на ту мэрите, которую я создал в своём воображении, хотя бы потому, что приближавшаяся ко мне молодая женщина была совсем маленького роста, я не сводил с неё глаз. Она чуть замедлила шаги, издали вссмотрелась в меня и затем снова пошла быстрее. Простите, пожалуйста, вы случайно не Маритеду видаете? Да, это я. Она остановилась. В её больших серых глазах была настороженность. Вы по работе? Нет. Настороженность в её глазах стала ещё явственнее. А что такое? тихо спросила она. Мне очень нужно поговорить с вами. Я писатель. Пишу о человеке, которого вы знаете. Успокойтесь. Мог несколько секунд она стояла в нерешительности. Да, потом сказала. Вопросы я Зайдёмте ко мне. долго затруднять воспоим было всем я тоже. Это комнатная уютная квартирка, но её уют был очень своеобразным. Большая светлая комната застеклённым, выходящим на угол дома фонарём, по первому впечатлению была похожа на кабинет учёного. Это впечатление создавалось от книг, от огромного их количества. Книжные полки занимали две стены от пола до потолка. На длинном низком столе, возле которого стояло кресло с цветком торшера над ним, аккуратными кипами лежали журналы. В углу на специальном столике стояли радиоприёмник и телевизор. Письменный стол, придвинутый к фонарю, был покрыт толстым стеклом. Отлогий луч предзакатного солнца отражался от стола радужными бликами. На столе не было ничего, кроме сияющего в солнце хрустального бокала, наполненного остро отточенными карандашами. Сбоку стола, прислонённая к стене, стояла чертёжная доска с приколотым листом ватмана, на котором едва просматривался какой-то чертёж, выполненный пока карандашом. Одна из стен была почти сплошь увешана гравюрами, подобранными с большим вкусом. В центре золочёной рамки висел непонятный чертёж, похожий на рисунок абстракциониста, беспорядочно пересекающийся полукруги. от которых вправо и влево уходили строго параллельные двустрочия по четыре с каждой стороны. Когда я с любопытством и удивлением рассматривал этот чертёж, стоявшая за моей спиной морятера смеялась. Это моя работа. Когда я училась в Московском транспортном институте на четвёртом курсе, я вообразила, что меня осенила гениальность. Села за чертёжку и в неделю разработала вот эту схему маневровых путей активного железнодорожного узла. Снесла профессора, он сказал: "Вам, милая, надо окончить институт, и тогда вы сами обнаружите катастрофический просчёт, имеющийся в вашей схеме". И только через 2 года я поняла, что в моей схеме такое огромное количество пересечений путей, при котором нормальное маневрирование почти исключается. А моя идея на том и держалась. Тогда я вставила этот чертёж в рамку, повесила среди милых мне картин, А вот тут в углу чертежа сделала понятную только мне надпись: "В технике всё новое только от знаний". Всё это она сказала с такой неподдельной оживлённостью, за которой угадывалось вот это главная радость и главный интерес её жизни. Вдруг оживление в её глазах погасло. Простите, я отвлеклась. Вы сказали? Я слушаю вас. Садитесь, пожалуйста. Я хочу написать книгу о человеке, которого вы хорошо знали, о Владимире. На её лице медленно проступил румянец. Он жив? быстро спросила она. Не знаю. Действительно не знаете или не хотите меня огорчать? Не знаю. Мы долго молчали. Я смотрел на неё и пытался представить себе, какой она была тогда, почти 15 лет назад. Сейчас я не мог назвать её красивой. Но у неё были удивительно живые и выразительные несколько удлинённые серые глаза. Прошло немало времени прежде чем наш разговор более или менее наладился, и Маритен начала рассказывать. Когда стемнело, она зажгла свет и сварила кофе, но свою чашку так и не пригубила. У неё уже появилась душевная потребность высказаться до конца. Ей от меня теперь требовалось столько до предела напрягать память, чтобы не растерять рассказанных ею дорогих подробностей. Это было нелегко, так как никакой записи во время беседы я, естественно, не вёл. Ниже я привожу рассказ Марите. Привожу в том виде, как я записал его ночью, вернувшись от неё в гостиницу. Рассказ Мариты. Довидайте. Познакомились мы с Владимиром довольно случайно. Произошло это в начале осени сорокового года. Я тогда работала в Горисполкоме. В тот день до самого конца службы у нас было совещание, на котором я его в первый раз и увидела. Он на том совещании дважды выступал, но я тогда русский язык знала совсем плохо и о чём он говорил, не понимала. Стенографировала его не я. А потом так случилось, что мы вместе вышли из Горисполкома. Он сказал что-то о погоде, но я не поняла, что и рассмеялась. Я вообще была донеприличное смешливая. Мы вместе пошли по улице и стали разговаривать по-немецки. Он на этом языке говорил очень хорошо. Потом мы зашли в кафе, он пригласил, а я не отказалась, подумав, что мне надо тренироваться в разговоре по-русски. В кафе я предложила говорить по-русски, и мы очень много смеялись. Я от странных для моего уха русских слов, а он от моего страшного их произношения. Вот с этого наше знакомство и началось. Нет, нет, ничего серьёзного между нами не было, даже дружбы настоящей не было. Знакомство не больше. Во всяком случае, я расценивала наши отношения именно так, а что о них думал Володя, не знаю. Сначала мы виделись главным образом по воскресеньям, ходили в кино, сидели в кафе, танцевали. Весной 41 -го года мы стали встречаться чаще. Володя побывал у нас в доме. Мы с братом выросли без матери. Она умерла, когда мы были ещё маленькими. Воспитывал нас отец. Он был простым рабочим-железнодорожником, очень хорошим человеком, хотя держал нас с братом в большой строгости. Мы любили и даже боготворили его. Он не был коммунистом, но о вашей стране всегда говорил с симпатией. И неудивительно, что переворот сорокового года он приветствовал и вскоре стал активистом профсоюза железнодорожников. Когда Володя пришёл к нам первый раз, он повёл себя очень странно и выглядел каким-то легкомысленным и болтливым. Отец смотрел на него удивлённо. А когда Володя ушёл, отец сказал: "Странно. Я представлял себе человека из Москвы совсем не таким". Придя к нам второй раз, Володя держался иначе, сдержанно и даже как-то напряжённо. Но отец своё мнение о нём не изменил. Несерьёзный он парень. Русские коммунисты совсем не такие. Это мнение отца у Володи впоследствии сыграло большую роль в том, что случилось уже в военное время. Война, как вы знаете, обрушилась на нас внезапно. На второй день войны Володя позвонил мне по телефону в гарнизон полком, сказал, что хочет помочь нашей семье эвакуироваться и назначил мне свидание в 7 часов вечера. Но сам он на это свидание не пришёл. Я рассказала об этом отцу. Он страшно разозлился, сказал, что Володя не человек, а витринная мельница и решительно заявил, что он вообще никуда уезжать не собирается. Фашисты захватили Каунас. Отца с прежней его работы прогнали, и он стал чернорабочим на расчистке путей. Я не работала вовсе. На своём месте остался только брат, он работал на почтамте. Жить сразу стало очень трудно. Наверное, пришлось бы голодать, если бы не сестра матери, которая нет-нет да присылала нам из деревни продукты. Наступила зима. Как раз под самое Рождество я шла домой через центр города и столкнулась с Володей. Я как-то сразу не сообразила, что вижу именно его, а и что он, советский человек из Москвы, находится в захваченном фашистами Каунасе. Просто я очень обрадовалась встрече и остановила его. Володя был страшно растерян. Он расспрашивал меня, как я живу, а сам в это время думал о чём-то совсем другом. Я спросила его, что он делает в городе, как живёт. Он стал говорить очень сбивчиво, концы с концами в его рассказе не сходились. И тогда я подумала, что он, наверное, живёт тайно. И попросила больше ничего о себе не говорить. Я сказала ему ещё, что если возникнет надобность, он может уверенно идти к нам. Мы живём на окраине, и у нас спокойно. На том мы и расстались. Отцу я об этой встрече всё же рассказала. Он только махнул рукой: "Я же говорил, ветряная мельница". Больше о Володи в нашей семье не было сказано ни слова вплоть до его появления у нас в самом конце октября сорок третьего года. Он пришёл рано утром. Отец собирался на работу и я его кормила брат ещё спал вдруг стук в дверь я бегу открываю дверь и вижу Володя у меня прямо язык отнялся смотрю на него и молчу он тоже молчит только как-то жалко улыбается а одет он был между прочим шикарно даже при крахмальном воротничке наконец я опомнилась и пригласила его войти ещё в переднюю он задержал меня за руку и сказал помнишь мариэтта говорила чтобы я в случае чего шёл к вам Так вот я пришёл, выручайте. Мы вошли в столовую. Володя поздоровался с отцом, но тот ему не ответил, уставился на него злыми глазами и молчал. Тогда Володя сказал ему: "Извините меня, товарищ, довидайтесь. Но ваша дочь однажды сказала мне, что в случае надобности я могу найти у вас надёжный приют. Вот сейчас я как раз в этом нуждаюсь". "Садись", проворчал отец, продолжая разглядывать Володю недобрыми глазами. "На вас глядя, не скажешь, что вы в беде". Может, вы просто не поладили с новыми господами? Лицо у Володи стало серым, он встал со стула. Товарищ, довидайтесь. У вас нет оснований оскорблять меня, а у меня нет ни желания, ни возможности перед вами оправдываться. Вопрос очень прост. Можете вы укрыть меня на 2-3 дня? Отец долго молчал, потом сказал: "Маритева вас приглашала, пусть она делает как хочет". Володя посмотрел на меня. Согласитесь, что моё положение было весьма сложным. У меня, конечно, и мысли не было, что Володя служит у немцев, но в нашем доме мнение отца было решающим. Садитесь пока к столу и кушайте, растерянно пробормотал я. А потом мы всё обсудим. Отец, не сказав больше ни слова, ушёл на работу. В это время встал брат. Он тоже отнёсся к Володи настороженно, хотя и не так резко, как отец. Вы что же всё это время жили в Каунасе? спросил брат. Володя покачал головой. Я не был здесь 2 года. Я появился в Каунасе 30 минут назад. Больше ничего сказать вам я не могу. Прошу лишь поверить мне на слово. С окупантами не сотрудничаю. Ну что ж, усмехнулся брат. Поверим на слово. Речь идёт о том, повторил брат Володя, чтобы ваша семья дала мне приют на 2-3 дня и чтобы об этом никто не знал. А затем я уйду. Просто в ближайшие дни мне опасно появляться где бы то ни было, не только в Каунасе. Брат пожал плечами. Живите раснада. Вскоре мы остались с Володей вдвоём. Он был подавлен, молчал. Я предложила ему отдохнуть, но он отказался, потом спросил: "Восход на чердак есть?" Я показала ему лестницу, пристроенную в кухне за печкой, и люк в потолке. "Я буду там", сказал он. Тщательно осмотрев чердак, он сделал себе там укрытие из пустых ящиков и старой мебели. С чердака он так и не спустился. Попросил, чтобы я ни о чём больше не беспокоилась и занималась своими делами. Да, чуть не забыла, он попросил ещё бумаги. Я дала ему свою старую школьную тетрадь. Вот так он у нас и остался. К вечеру вернулся отец, спросил, где он. Я сказала на чердаке. Отец усмехнулся. Хороший костюм испачкает. И больше о Володи отец не заговаривал. Поужинал и лёг спать. Позже пришёл брат, принёс, как всегда, газеты и стал их читать. Я поставила ему ужин. Он отложил газеты в сторону и говорит: Читаешь их газеты, дела у них идут как по маслу. А шофёр почтового автобуса рассказывал, что в Вильнюсе коммунисты прямо в гостинице застрелили какого-то крупного нациста. Об этом в их газетах не прочтёшь. Почему-то я сразу подумала, что Володя как-то связан с этим убийством. Я не могу вам объяснить, почему я так подумала, но вот подумала, и видите, не ошиблась. Еду Володя на чердак носила я. Мне хотелось поговорить с ним, попросить его не сердиться на отца. Но Володя находился в очень подавленном настроении, и с ним не получалось разговора. Поставлю еду и уйду. На другой день отец вернулся с работы какой-то взволнованный, суетливый, делает мне знак пройти за ним в спальню. Когда мы вошли туда, он плотно закрыл двери, говорит: "Не знаю, что и подумать. Ты слышал, о брат говорил про нациста застреленного в Вильнюсе? Так в городе ходят слухи, что убийца в Каунасе. На вокзале обыскивают всех подряд, патрули обходят поезда". Пока я с работы шёл, меня два раза остановили. Отец замолчал и выразительно посмотрел на потолок. "Папа, я тоже так подумала", сказала я. "Подумала, подумала", проворчал отец и вышел из спальни. "Давай ужинать". Пришёл брат и тоже стал рассказывать о тюрьме, поднятой в городе нацистами. "Почтамт кишит агентами, все письма скрываются, то и дело хватают людей и ведут на проверку в специально отведённую для этого комнату". Брат заметил, что хватает только хорошо одетых мужчин молодого и среднего возраста. Вдруг отец положил ложку и строго сказал: "Ну-ка, проверь затемнение на окнах. В порядке? Марита, иди позови его с чердака сюда". Брат он приказал выйти на улицу и смотреть, чтобы никто случайно не нагрянул. Володя спустился с чердака и вошёл в столовую, небритый, бледный, глаза воспалённые, остановился перед отцом и спросил: "Мне пора уходить?" Садитесь, надо поговорить, смущённо сказал отец. Дело серьёзное. В Вильнюсе, говорят, застрелен какой-то крупный фашиста, убийцу ищут здесь, в Каунасе. В городе переполох, хватают кого попало. Вот. Отец замолчал. Володя пожал плечами. А причём здесь я? Если вы боитесь и хотите, я ещё не сказал, что я хочу, разозлился отец. А я хочу немного, хочу что-нибудь знать. Так вы уже знаете больше меня, улыбнулся Володя. В это время я заметила, что его трясёт, как в лихорадке, а лицо покрывается красными пятнами. "Володя, вы больны?" спросила я. "Это не имеет никакого значения", хрипло сказал он. "Я сейчас уйду". "Вас никто не гонит", твёрдо произнёс отец. "Я уйду", повторил Володя. "Уйду хотя бы потому, что не имею права подвергать вас всех опасности. Мало ли что". Он повернулся ко мне. "Прошу вас, Мариетта, поднимитесь ко мне через час". Он поднялся на чердак, а мы, я, отец и брат, собрались в спальне и шёпотом обсуждали, как нам поступить. Я настаивала, чтобы отец уговорил его пожить у нас ещё хотя бы 2-3 дня. Отец это отказался сделать. "Если он действительно тот, кого ищут", сказал он. "Тон то сам лучше знает, что ему делать. А если не тот, тогда тем более пусть уходит. Я не хочу, чтобы наша семья сгнила в тюрьме из-за нелепого случая". Брат поддерживал меня, но не очень уверенно. Так мы ни до чего и не договорились. Отец и брат легли спать. Я поднялась на чердак. Володя при свете керосинки писал. Посмотрел на меня, улыбнулся. Наделал я вам хлопот. Жалеете теперь, что по неосторожности пригласили меня тогда? Я никогда не жалею о том, что делаю. Он внимательно посмотрел на меня, вздохнул и сказал: "А я бывает очень жалею о сделанном". Он полистал лежавшую перед ним тетрадь и сказал: Марите, у меня к вам просьба. Я скоро закончу писать. Прошу вас, эту тетрадь не трогать. Я спрячу её у вас на чердаке и при первой возможности приеду за ней сам или пришлю человека. Обещаете? Обещаю. Он крепко сжал мне руку и очень волнуясь сказал: Когда-нибудь всё выяснится, абсолютно всё, и тогда вы убедитесь, что я вас не обманывал. Скажите это и вашему отцу. Я на него не в обиде, я его понимаю. А теперь до свидания. Он снова сжал мне пальцы своей горячей рукой, быстро отвернулся и склонился над тетрадкой. Я ушла. Уснуть, конечно, была не в силах. Я лежала с открытыми глазами и прислушивалась к тому, что делалось на чердаке. Я слышала, как он там ходил, что-то передвигал, но когда он ушёл, я не слыхала. Под утро я всё же заснула. Завтрак и ни отец, ни брат о Володи не говорили, и у меня ничего не спрашивали. Как только они ушли на работу, я поднялась на чердак. Час был ранний, утро выдалось мглисто, и на чердаке было совсем темно. Я остановилась, чтобы получше приглядеться, и вдруг услышала стон. Володя полулежал, прислонившись к ящикам. В груди у него свистело и клокотало. Езредко он стонал и неразборчиво произносил какие-то слова. Я прикоснулась рукой к его лицу, оно было горячее, как печка. На моё прикосновение он никак не реагировал. Он был без памяти. Володя заболел, судя по всему, воспалением лёгких. Что я пережила, пока пришли с работы отец и брат, словами не передашь. Не забыть то, что пережили мы за те 2 недели, пока он болел. Ведь даже хорошо знакомого врача позвать было нельзя. Опасно было спросить у кого-нибудь совета. Чуть ли не каждую ночь нам казалось, что Володя умирает. Всё же отец ухитрился как-то получить врачебную консультацию и даже добыл лекарство. На 9-й день в болезни наступил перелом Резко спала температура. Невероятно похудевший и ослабевший Володя был похож на беспомощного ребёнка. Воды из чашки сам не мог выпить. Вдобавок ему совершенно отказали нервы, он часто плакал. Спросишь у него, как дела, у него слёзы из глаз ручьём. Но поправлялся он быстро. Через неделю начал вставать, нашёл на чердаке два кирпича и систематически проделывал с ними гимнастические упражнения. Болезнь, говорил он, Событие от меня не зависящее, а вот выздоровление я уже обязан ускорить, именно обязан. Другой раз он так изматывал себя этими кирпичами, что потом целый час лежал без движения. Однажды отец пришёл с работы не один, привёл с собой старого своего знакомого, тоже железнодорожника, которого мы все звали дядушкой Ионасом. Об этом человеке нужно кое-что рассказать, чтобы вам всё было понятно и не вызывало никаких подозрений. Дядюшку и Анаса мой отец знал с юных лет. Они когда-то даже учились в одной школе. Вместе они пошли работать и на железную дорогу. Так, наверное, года до 35, -го они дружили и часто встречались. А потом вдруг сразу вся дружба оборвалась. Дядюшка и Анас перестал у нас бывать. Как-то отец сказал о нём: "Не терплю людей, которые берутся не за своё дело". И так как он не пояснил, что имел в виду, мы ничего не поняли. И только значительно позже, когда уже кончилась эта война, отец всё нам рассказал. Оказывается, дядешка Иоаннс был коммунистом. Отец сам не знал этого до той поры в 35-м году, когда дядешка Иоаннс начал уговаривать и его вступить в организацию, тайно работавшую на железной дороге. Надо сказать, что у нашего отца был довольно своеобразный взгляд на жизнь, может быть даже несколько странный. Он верил в судьбу. Что бы ни случилось, он говорил: "Судьба". Против неё не пойдёшь. Но будь в этой его теории религиозная основа, тогда всё было бы понятно, так нет. Он не верил ни в бога, ни в чёрта, и в местном приходе числился в еретиках. По его понятиям, судьбой была сама жизнь во всём её необъятном масштабе, перед которой отдельный человек абсолютно ничего не значит, песчинка не больше. И жизнь, она кидает эту песчинку куда захочет и как захочет. Идти против судьбы отец считал бесполезной затеей. Судьбу, говорил он, не надо испытывать, с ней надо ладить. Для него самого ладить с судьбой означало честно работать и не лезть ни в какие посторонние дела. И когда отец узнал, что его друг дядешка Иоаннс не только сам лезет на ражон со своими коммунистами, но и его на это подбивает, он порвал с ним. Помню, как однажды отец сказал не без злорадства: "Анашта и Иоаннс попал в тюрьму. Теперь у него будет время подумать, полезно ли совать нос куда не следует". Дядюшку и Анаса выпустили из тюрьмы в день переворота летом сорокового года. Он стал каким-то небольшим начальником на железной дороге. Но отец он злобы не имел и даже предлагал ему работу полегче и по выгоднее. Отец отказался. "Мне он сказал об этом так: этот Инас опять полезнив в свой огород и меня хотел потянуть туда же. Тюрьма ничему его не научила". Дружба между ними так и не восстановилась. Мне казалось, что отец чувствовал себя неправым по отношению к дядешке и Анасу. Но сознаться в этом даже самому себе он не хотел. Он ведь был у нас очень упрямым. Такими упрямыми могут быть только литовцы. Вышло так, что во время оккупации дядешка и она с тоже стал чернорабочим и работал вместе с отцом. И они снова начали дружить. Дядешка и онас был абсолютно одинокий человек. Он часто приходил к нам и целыми вечерами играл с отцом в шашки. И вдруг между ними произошёл новый разлад. Это случилось на моих глазах. Вернее начало этого разлада я не знаю. А в тот вечер случилось следующее. Я сидела в спальне за шитьём и услышала, что отец со злостью кричит что-то дядешке Ионасу. Я вошла в столовую. Ты лучше забудь дорогу в мой дом, кричал отец. У меня дети. Я не бездомный пёс, как ты, которому всё нипочём. Ты подумал, что ты мне предлагаешь, чтобы я своими руками свёл на виселице своих детей и себе петлю на шее завязал? А я-то думал, что жизнь тебя образумила. Уходи отсюда сейчас же, чтоб ноги твои тут не было. Как тебе только не стыдно было входить в мой дом обруку со смертью? Уходи подоบруй, Анас. Дядушка Иоанн с улыбаясь встал и, не сказав ни слова, ушёл. Я спросила его отца, что случилось, но он не ответил. Впрочем, я догадывалась, конечно, о причине ссоры. Наверное, дядушка Иоанн снова участвовал в какой-нибудь тайной работе и звал с собой отца. Произошло это осенью 42 -го года. И с тех пор мы о дядешке Ионасе ничего не знали. Отец о нём никогда не заговаривал. И вот, спустя год после ссоры, отец вдруг привёл его к нам домой. Зная характер отца, я страшно этому удивилась. Но дальше последовало такое, что буквально ошеломило меня. Отец сказал мне: "Введи сюда Володю". Стою с места тронуться не могу, смотрю то на отца, то на дядешку Ионаса. Отец разозлился, ударил ладонью по столу, ведь и рассказано. Я поднялась на чердак и разбудила Володю, сказала, что его зовёт отец, и предупредила, что отец не один. С ним пришёл ещё один человек железнодорожник, старый приятель отца. Несколько мгновений Володя напряжённо думал, а потом сказал: "Выбирать не из чего, пошли". И вот такая, значит, картина: за столом сидят отец, дядешка Иоаннс и Володя. Дядишка Иоаннс, наклонив голову поверх очков, рассматривает Володю. Тишина. Только слышно, как сердито сопит отец. Кто вы и откуда? тихо спросил у Володи дядишка Иоаннс. Я советский человек, которого крайние обстоятельства заставляют сейчас скрываться. Больше я ничего сказать не могу и не имею права. А вы кто? Я местный рабочий, железнодорожник. Дядишка Иоаннс усмехнулся. Номинально член коммунистической партии. Что значит номинально? спросил Володя. А то и значит, членских взносов согласно уставу не плачу. Организации у нас фактически нет. Четверо вот таких же, как я, номинальных. И всё дело. Кустарничаем, как можем. А голыми руками и не всякую блоху словишь. Но сейчас не об этом речь. Нужно решать, что с вами делать. Володя пожал плечами. А что со мной делать? Я в ближайшие дни уйду. Куда? Решу по обстановке. Дядюшка Иоанн вздохнул. "Ну так вот, обстановка сейчас такая, что как бы всё за вас не решили гестаповцы. Город напросмотри, да ещё на каком? Просто так уходить не думайте, если жизнь вам, конечно, дорога. Ну и сидеть без конца, как клопщики, я не собираюсь", рассердился Володя. Несколько минут все молчали, потом дядюшка Иоанн сказал: "Тут есть такое предложение". Из города на восток в Белоруссию идут товарные повозняки. Есть кондукторская бригада, в которой все до одного верные люди. Могут вас доставить поближе к партизанам. Они эти места в Белоруссии знают. Это надо обдумать, нерешительно сказал Володя. Я хочу, Володя не договорил. В дом ворвался запыхавшийся брат. Гестаповцы прочёсывают нашу улицу, крикнул он. Быстро на своё место, приказал Володе дядьushka Иоаннс. Володя поднялся на чердак. Отец с дядушкой и Анасом разложили шашлыки и стали играть. Я подала брату ужин, а сама занялась шитьём. Прошёл, может быть, целый час. Все мы прислушивались к тому, что было за окнами, но ничего не было слышно. И вдруг резкий стук в дверь. Отец спокойно сказал мне: "Иди и без лишних разговоров открой дверь". В дверь барабанили сразу несколько человек. "Кто там?" крикнула я. Полиция, проверка, открой. В переднюю вошли два немца и двое штатских, одним из которых был уполномоченный по нашей улице, сосед через дом, Капчинский. Посторонние есть? спросил Капчинский. Нет, ответил я, совершенно забыв про дядюшку Иоаннаса. Как так нет, если сосед напротив сказал, что час назад к вам в дом зашёл человек? Немец оттолкнул меня и все прошли в столовую. Отец и дядюшка Иоаннас, не вставая, удивлённо смотрели на них. А это кто? Спросил Капчинский, ткнув пальцем в дядежку Иоаннаса. "Это мой друг и сослуживец Иоаннс?" ответил отец. "Дядежка Иоаннс", добавила я. "Что ещё за дядежка?" "Не вы же, господин Капчинский, дружите с ним. А я от того его вы и не знаете". Отец сказал это и передвинул шашку. Второй штадский протянул руку к дядежке Иоаннасу. "Живо документы". Дядежка Иоаннс, не спеша, вынул из кармана документы и отдал штадскому. Тот рассматривал их недолго. Видимо, всё было в порядке. Возвращая документы, штацкий сказал: "Скоро комендантский час". Дядушка и Анас засмеялся. "Если шашечный турнир затянется, заночую здесь". Так уже не раз случалось. "Посмотрите", приказал солдатам штацкий. Обыск был поверхностный, просто солдаты обошли комнаты, заглянули в окна, на чёрный ход, в спальне зачем-то откинули одеяло на постели отца. Кухни пооткрывали ящики в столе и после этого ушли. Капчинский простился с отцом за руку и вздохнув тихо сказал: "Покоя от них нет ни днём, ни ночью". Продолжение разговора с Володей происходило уже при погашенном свете возле дивана, на котором было постелено для дядюшки и Анаса. Договорились так: в течение 3 дней дядюшка и Анас выяснит все возможные переправки Володик партизанам в Белоруссию и потом даст знать, как и когда. Всё это будет организовано. Прошло больше недели, и вот отец снова пришёл домой вместе с дядюшкой и Анасом. Всё было уже подготовлено. Состав поражника уходил в Белоруссию в конце следующего дня. Стали обсуждать, как незаметно переправить Володе на товарную станцию, где достать для него тёплую одежду. Зима в тот год была ранней и довольно жестокая, а Володи предстояло несколько суток провести в холодном вагоне. Поезд-то не пассажирский, он вообще не столько едет, сколько стоит на запасных путях. Снова выручил дядешка Ианос и его товарищи. В этот вечер дядешка Ианос ушёл от нас в отцовской старой куртке, а полушубок, в котором он пришёл, оставил для Володи. Дальше план был такой: завтра отец должен заболеть. И так как завтра воскресенье, его придут навестить товарищи по работе. Они будут приходить в разное время, одинаково одетые в свои рабочие полушубки. А в конце дня вместо одного из них наш дом покинет Володя. Вряд ли соседи смогут что-нибудь заметить. Затем Володя должен пройти до окраины города к свалке. Там его будет ждать дядешка Иоанн, чтобы отвезти к месту формирования эшелона и спрятать его в одном из вагонов. Володя с этим планом согласился, даже пошутил, что денапрасно дядешка Иоанн скромничал. Не такие уж они кустари, как аттестовал он себя и своих товарищей. Но было заметно, что Володя очень нервничает. На другой день я видела Володю только тогда, когда пришли товарищи дядьушки и Анаса. Вместо одного из них должен был уйти из дома Володя. Он надел рабочий полушубок, валенки, шапку-ушанку. Прощаясь со мной, он снова напомнил о спрятанной на чердаке тетради и сказал, что верит моему слову. Я только кивнула головой. Мне было трудно говорить. Володя внешне держался теперь спокойно, только был очень бледен. Ну вот, она другой день в самую последнюю минуту, когда Володя был уже запрятан в вагон, эшелон неожиданно был направлен не на Восток, а на Запад, в Кёнигсберг. Единственное, что успел сделать дядушка Иоаннс это крикнуть Володе через стенку вагона, что в случае чего он может обратиться к машинисту паровоза и сказал его имя. Спустя 2 недели, когда машинист вернулся в Кау нас, Дядюшка и Анас узнал от него, что Володя покинул поезд на станции Велковишки. Подробности до меня не дошли. Дело в том, что после этой истории отец окончательно рассорился с дядушкой и Анасом, считая его виноватым в том, что случилось с Володей. Он больше не хотел его видеть и до самой своей смерти так и не помирился с ним. Не пришёл на похороны отца и дядушка и Анас. Уже весной 44 -го года к нам днём явился литовский паренёк лет 17. -ти. Дома был один отец. Насчёт тетради он был мной предупреждён, и когда паренёк сказал, что он пришёл по поручению Володи, отец пустил его на чердак. Там паренёк сразу же нашёл тетрадь, засунул её за рубаху и ушёл. Вот всё, что я могу вам рассказать. Рассказ Маритеда Видайте дорок подробностями пребывания Владимира в их доме, но он восстанавливает около месяца из того года его жизни, о котором я ничего не знал. Что с ним было после того, как он на станции Вилковишки покинул товарный поезд? Может быть, всё-таки хоть что-нибудь знает машинист? Во всяком случае, упускать эту возможность я не имел права. На другой день утром мне снова пришлось съездить к Марите, узнать фамилию машиниста. Вечером я уже беседовал с ним. Рассказ машиниста Это одно из самых страшных моих воспоминаний о том времени. Вы же не знаете, как трудно было подготовить тайный вывоз того русского товарища. Ведь мы отвечали за него и сами рисковали жизнью. И вдруг, когда самое трудное было уже позади, всё сорвалось. Было это так. Я уже принял в депо паровоз и ждал разрешения идти к Шелону. Но проходят все сроки, а разрешения нет. Волнуюсь ещё больше, и наконец не выдерживаю. Оставляю паровоз на помощника и иду к диспетчеру. спрашиваю у него, почему задерживается выход. А тот отвечает: "Чёрт их этих немцев поймёт. Полчаса назад вызвали маневровой паровоз и переформировывают твой эшелон". У меня замерло сердце. "Зачем?", спрашиваю. Диспетчер отвечает, что очевидно, состав пойдёт в другом направлении, потому что они переставляют головные вагоны в другой конец эшелона. Вернулся я в депо сам не свой, жду, думаю только одно: знают ли об этой беде и Анас, и его товарищи? Успеют ли, смогут ли выручить русского? И те искать их я не мог, так как обязан был находиться у паровоза. Прошло ещё минут 40. Наконец я получаю приказ подать паровоз к шелону, направление на Кёнигсберг. Но мой паровоз идёт только до станции Вилковишки, что недалеко от немецкой границы. Когда я подвёл паровоз к стрелке и ожидал зелёного сигнала на переход к Шелону, кто-то назвал моё имя. Я выглянул в окошко, это был Иоанес. "Помоги ему в Вилковишках", крикнул он и убежал. Как помочь? Об этом я думал всю дорогу, а она длинной была. В то время немецкий порядок на дорогах уже сильно поломался. На каждой станции приходилось стоять из-за страшной неразберихи в движении. Графиком в то время распоряжалась целая куча военных начальников, между которыми не было никакой слаженности. Вот так мы и двигались от станции до станции. 30 минут движения, час стоянки. А я всё думал и думал, как же помочь русскому. Я даже не знал, в каком он вагоне. Я не мог оставить паровоз и идти его разыскивать. А между тем, если бы я того русского увидел, я мог бы ему помочь. В 3 км от Вилковишек находился хутор моего двоюродного брата. И я мог направить русского туда. Всё-таки кое-что. В общем, от собственного бессилия что-нибудь сделать, я переживал так, как никогда не переживал. Я же не знал, что и Анас успел крикнуть русскому, чтобы он в случае чего обратился ко мне за помощью. В Вилковишке прибыли ранним утром. После сильного мороза отрезкого потепления стоял такой туман, что в трёх шагах ничего не было видно. Прямо ощупью привёл эшелон на товарный двор станции. Отцепился, перешёл на запасной путь и стою, жду. А чего жду, сам не знаю. Но стою между прочим рядом со своим эшелоном. Прибежал связной от диспетчера движения, передал мне приказ через час становиться под уголь и в воду, обратно меня пристегнут толкачом к воинскому эшелону. Связной убежал на станцию, а я сижу и жду. Вдруг вижу, к паровозу метнулся человек. Я сразу подумал: он. Говорю помощнику: "Держи пар, я маленько промнусь". Соскочил на землю и сразу увидел человека. Он стоял, прижавшись к тендеру. Я подошёл к нему поближе. Вы машинист? спрашивает он по-немецки. Да, говорю, машинист. Тогда он назвал мою фамилию и сказал, что дядешка и она советовал ему в случае надобности. Знаю, знаю, перебил я его. Переходите пути и идите вперёд до Погаузов. Не доходя до них шагов 100, сворачивайте налево и идите под прямым углом, пока не увидите речку Шеймена, а потом по берегу идите к лесу. Там хутор под названием Мария. Хозяин мой двоюродный брат, зовут его Август. Передайте ему от меня привет и скажите, что я рекомендовал вас в батраки. А остальное про себя придумайте сами. Спасибо, сказал он, и исчез в тумане. Вот и всё. После войны Август приезжал ко мне в гости. 2 месяца, говорит, я из-за твоего батрака жил как на вулкане. Каждую ночь мне виселицо снилось. Нет, я никаких подробностей у него не спрашивал. Да потом этот Августов все не мастер рассказывать. Он больше мастер молчать. Узнал я только, что ещё зимой русский с хутра исчез. Да, Август жив. Он сейчас бригадир в колхозе. Могу дать вам к нему записку, только боюсь, что вы из него и двух слов не вытянете. Действительно, это оказался на редкость неразговорчивый человек. Он был богатырского роста и сложения. Огрубелое от ветров и солнца лицо точно высечено из меди. И только наголо бритое голова его была белой. Мы сидели за столом в аккуратном домике из кирпича, куда семья Августа только недавно переехала. Я сказал ему, что меня интересует. Он смотрел на меня светлыми непроницаемыми глазами и молчал. Его жена накрывала на стол. Я видел, как она бросала на мужа осуждающие взгляды, а тот продолжал молчать. Наконец, жена недовольно сказала ему что-то по-литовски. Август шевельнул могучими плечами, вздохнул и сказал: "Владимир пришёл к нам зимой". И снова надолго умолк. "Как он у вас работал?" Колхозный бригадир усмехнулся. "Уж работал. Я только и ждал, когда полиция нагрянет". "Что же он такое опасное делал?" Бригадир махнул рукой. "Всё. Что именно, расскажите хоть что-нибудь". Бригадир только пожал плечами. Знаете, что я вам посоветую? Вмешалась в разговор его жена. Не тратьте вы с ним время попусту. В 3 км от нас колхозная электростанция, она не работает поляк с бышек-старчинский. Он в то время был первым приятелем Владимира. Но когда я встала за стола, чтобы последовать её совету, она обиделась. Как же так? Я еду готовила, а вы уходите? Пришлось остаться. Во время ужина вспыхнула висевшая над столом электрическая лампочка. Вот сбышек как раз заработал, сказала женщина. Спустя полчаса я в сопровождении бригадира шагал вдоль реки к электростанции. Мерный стук двигателя, который уже был слышен. Дойдя до крутого поворота речки, бригадир остановился и показал рукой на видневшийся в сумерки силуэт приземистого здания на невысоком косагоре. Там, сказал он и пошёл назад. Электростанция помещалась в старинном каменном здании непонятного назначения. Скорее всего, когда-то это был жилой дом. Внутри здания грохотал небольшой дизель, возле которого в задумчивости стоял высокий тощий мужчина в брезентовой куртке. На голове у него был берет, низко сдвинутый на самые брови. Когда я подошёл к нему вплотную, он вздрогнул, досадно сплюнул и рассмеялся. "Думал привидение", прокричал он. "Вы ко мне?" Я стал отвечать, кто я и зачем пришёл, но тут же понял, что это бесполезное занятие, и показал старченскому на дверь. Мы вышли сели на скамеечку, и я сказал ему, что меня интересует. Рассказ сбышек о старченского. Я тогда процавалу того же августа, от которого вас ко мне послали. Но я не был у него на постоянной ваканции, а так, когда есть дело, процую. А больше я вертелся на станции. Там было бард за интересно. Не снег загребать, конечно, а технику смотреть. У меня с детства беспокойство к машинам. Ну, а Гитлер гнали по дороге целые горы всякой техники. И с харчами на станции тогда было полегче, чем у пана Августа. Тому пану самому часто есть нечего было. Ну, потом на станции жила одна девочка, к которой у меня был интерес, то есть теперь моя жена. Так что на станции я был больше, чем у пана Августа. В ту зиму Гитлер стал уже бардзе злой. И техники он возил меньше из харчами стало к окупана августа. И один раз я пришёл к пану, явился и вижу, pracuje у него новый человек, вроде молодой, а с бородкой, дрова колет. Я ему: "День добрый, панове". А он молчок. Вышел пан августа, объяснил мне, взял, говорит, работника, русский и всё. От пана августа подробности не получишь, сами уж знаете. Подхожу я к тому русскому, бросил он дрова, а топор держать не хорошо, словно готовится вместо дров меня околоть. Стоим, молчим. Предложил я ему сигарету немецкой продукции. Он посмотрел на пачку и взял топор покрепче. Стоим молчим. Я ему говорю: "Дайте-ка я от скуки дров поколю". А он только боком повернулся, чтобы я топор у него не мог выхватить. Тогда яуразумел. Он, наверное, думает, будто я какой-нибудь полицай или шпион. Говорю ему, кто я такой. Тут опять выходит из дому пан Август и говорит: "Два работника мне не надо, останется русский". Русский так русский. А мне просто интересно с тем русским поразмовлять. Как он и что? Русский разговаривать не желает, смотрит на меня как волк на собаку молчит. Так я ни с чем на тот раз и ушёл. Потом я всё время думал про того парня. Тогда русских вообще поминали с утра до ночи. Они ж наступали, и шли к нам. На станции было совсем плохо. Гитлеры стали сатанеть, лучше не подходи, злые и боезливые, которые транспортируются на фронт, те злые, а которые обратно в Германию, те боезливые и бард затаропятся. Паровоз водой наливают, а они кругом бегают шнеллер. И вот происходит такой случай. Начальник станции сказал мне, чтобы я натаскал угля для кипятильника. Взял я корзинку и пошёл до угля, который был кучами навален возле путей. Накладываю уголь в корзинку, вдруг откуда ниоткуда появляется Гитлер. Ты что делаешь? Я по-немецки размовляю не бодро, но всё же говорю тому Гитлеру, что беру уголь, чтобы сделать warmwasser, то есть горячую воду. Гитлер хватает из пистолета и кричит, что я диверсант и хочу оставить транспорт без угля. Не знаю, как бы всё это закончилось, но тут подбежал начальник станции и пояснил, что я есть рабочий и должен кипятить воду. Гитлер пистолет спрятал, но ударил меня ногой. Я всё время, пока он хотел стрелять, сидал на корточках возле корзины. И когда он ударил меня ногой, то удар пришёлся вот здесь в спину. Я упал и сам встать не могу. Начальник станции хотел меня поднять, а я как закричу! Матка боска в спине такая боль, ужас. Начальник побежал к себе, а я остался лежать на снегу. Потом пришли двое, которых прислал начальник. Они принесли меня в будку, и там я лежал 3 дня и 3 ночи. А когда немного отпустило, я ушёл к пану Августу, еле дошёл, и там лежал ещё целую неделю. Рассказал, конечно, что со мной произошло. И вот только тогда состоялось наше знакомство с Владимиром. Но прошли дни, прежде чем стали мы друзьями и начали вместе кое-что шкодить. Так как по нам август кормить нас двоих не мог, я снова стал ходить на станцию. Но тут дело было уже не только в еде и заработке. Мы с Владимиром решили первую шкоду устроить именно на станции. Сговор этот состоялся, пока я ещё болел. Я всё твердил, что как поправлюсь, найду Гитлера, который меня ударил, и расчитаюсь с ним с процентами. Конечно, я говорил это просто так, чтобы произвести выход злости. Я же знал, что Гитлер тот был с эшелона. И теперь попробуй найди его. И вдруг Владимир совершенно серьёзно спрашивает у меня: "А ты узнаешь его, не ошибёшься?" Я подумал и отвечаю: "А если ошибусь, беда не бард за большая. Все они бандиты". Владимир посидел возле меня молча, а потом говорит: "У меня тоже к ним счёт с процентами". Так вот и начался тот наш исторический разговор, после которого мы и затеяли устроить сходку на станции. Весь вопрос, что сделать? Смешно сказать, с чего мы начали. Вон там за горкой Кузнец жил. Пошли к нему и из амбарного крюка выковали два кинжала. Ничего себе кинжалы получились. Владимир сказал: "Кинжалы хорошо, а пистолеты лучше, надо раздобыть у гитлеровцев". Я ему говорю: "Они не дадут". А Владимир настаивает на отнять. Ну отнять-то как отнять? Мы делали так. Я шёл на станцию с утра и целый день мелькала у всех перед глазами, любую работу делал. Но с особой охотой оказывал услуги гитлеровцам. А под сумерки на станцию приходил Владимир, и мы уже вместе высматривали подходящий момент, чтобы обзавестись оружием. То нелёгкое было предприятие. Гитлеры уже не те, наровили держаться кучками. Тогда нам запало в голову, что сапать Гитлера лучше всего, когда он по нужде отобьётся от своих и уединится в кустике. Эшелоны, которые транспортировались на фронт, всегда останавливались у выходной стрелки и вытягивались далеко за пределами станции, и там как раз были кустики. Но гитлеры туда не совались. Они со своей немецкой аккуратностью, наверное, не представляли себе, что можно пользоваться теми кустиками, поскольку к ним не ведёт никакая официальная тропинка. Однако аккуратность не мешала им так загаживать пути, что когда эшелон уходил, страшно было смотреть на то место, где он стоял. Между прочим, постоянной моей работой на станции была как раз уборка путей. И тогда мы с Владимиром придумали авантюру. Примерно на том месте, где останавливались самые последние вагоны, мы протоптали в снегу тропинку в кусты и притаились там перед приходом эшелона. Выбирали мы поезд вечерний. Лежим в снегу, ждём. Эшелон пришёл, остановился. И что вы думаете? Гитлеры сразу клёнули на нашу тропинку. Прямо валом к нам повалили. Целую очередь образовали. Прямо смех разбирает от этого зрелища. Ну мы, конечно, ждём, пока спрос на тропинку уменьшится. Поток стал редеть. Вот прибежали пятеро, потом трое. Смотрим на часы, минут через 10 эшелон уйдёт, и никто больше в кусты не является. И вдруг прибегает Гитлер одиночка, деловитый такой, автомат повесил на куст, шинель закинул на голову, и тут Владимир как рысь бросился на него. Гитлер и не пикнул. Я схватил автомата, мы с Владимиром побежали от станции. Как раз в это время эшелоны дали отправление. Мы перебрались на Санную дорогу и по ней пришли на станцию. Автомат, конечно, мы сховали. Спросили у начальника нет ли какой работы, и поскольку он сказал, что нет, мы со спокойной совестью отправились спать к пану Августу. Утром на станцию я пошёл один. Всё спокойно. Очевидно, на эшелоне не заметили потери. Начальник станции сказал, чтобы я сбросил снег с крыши, тем я и занялся. Денёк был чудесный, хоть и морозный. Вдруг я вижу, мчится с востока автодрезина. На ней сплошь чёрные мундиры. Эти всегда появляются на беду людям. Соскакивают они с дрезины и бегут к начальнику станции, а затем вместе с начальником все отправляются туда, где стоял эшелон. Ну сбышек, говорю я себе. Держись. Начинается. И действительно началось. Гитлера нашего они, конечно, нашли сразу. Как забегали туда-сюда. Смотрю, двое волокут за шиворот начальника станции. Ему бедняге первому досталось, а он, между прочим, был неплохой человек, только что политики не признавал. Был на станции комендант от Гитлера в капрал Генрих, тихий такой, сильно пьющий, пожилой. Он до недавнего времени служил каким-то диспетчером в Кёнигсберге. За недостатка молодых его забрали в армию и послали комендантом на нашу станцию. Он ничего тут не делал, только шнапс глотал, домешивал всем рассказами, как он славно жил в мирное время. Так вот, его гестаповцы вытащили на улицу и расстреляли тут же возле станции. Я ещё на крыше был, и оттуда смотрел, как его поставили к стенке и пристрелили. Нокапрал, наверное, и не понял, что случилось, он был бард запьяный. А затем дрезина, прихватив нашего покойного Гитлера, укотила обратно. Но на станции осталось два гестаповца. С этого времени один из них всегда находился при начальнике станции, а другой, когда приходил эшелон, маячил около состава. И видно был дан приказ, чтобы солдаты нужду справляли, не отходя от эшелона. Теперь не только меня, но и Владимира мобилизовали убирать пути после ухода эшелонов. За это нам даже платили и выдавали хлеб с сахаром. Опять и смех и грех получается. Смех от того, что так мы себя работой обеспечили, а грех, что приходилось с дерьмом возиться. Автомат мы перенесли на хутор Пана Августа и спрятали на синавале. Владимир нервничал. Надо говорить, решать, что делать дальше. Я ему предлагаю: давай стукнем этих двух гестаповцев, которые на станции. Это говорит Владимир только на крайний случай, потому как в такой акции нет большого тактического смысла. Как бы раздобыть нам мину какую-нибудь или взрывчатки хотя бы килограмм? И тут меня осенило. Я вспомнил, что не так далеко от станции, где раньше проходила граница, есть поле, на котором торчит табличка: "Внимание, мины". Я сказал об этом Владимиру. Он прямо вспыхнул: "Вот это дело! Как вы думаете, кто пришёл нам на помощь, чтобы достать мины?" Голодная свинья пана Августа. Ей нечем было кормить, а там рядом с минной полосой находилось поле неубранной картошки. И мы дали пану Августу мысль съездить туда за картошкой. Пан Август запряг коня, и мы поехали. За день мы накопали ему целую кошму картошки и заодно прихватили три мины, похожие на чудо-кострюльки, в которых теперь хозяйки пироги пекут. Первую мину мы потратили впустую. Пожата мина стала для меня вроде справка о патриотизме. В общем, мы её без всякого понятия заложили под рельсы в 10 км от станции. Она не взорвалась. И пришлось мне, когда советские войска подходили в двое суток дежурить возле того места, чтобы предупредить своих. Ведь мина-то дура, поднёмся минервалась, а тут вдруг возьмёт да и взорвётся. Вынуть её сам я боялся. Вот и дежурил, пока не сдал её советским сапёрам. За что и получил благодарность. Вторая мина сработала бард за красиво. Ночью мы зарыли её в ямку на шоссе, и под утро на ней подорвался штабной автобус, битком набитый панами офицерами. Семь растали покойниками. Третью мину мы заложили в башню водокачки на станции, но взрыв башню повредил немного. Однако утерма поднялась на станции страшная. Одних гестаповцев прибыло человек 50. По всея круги прошла молва, будто у нас появились партизаны, и не один, не два, а целый полк. Нам бы с Владимиром посмеяться над этими слухами, но было не до смеха. Пять человек из жителей станции гестаповцы арестовали и расстреляли. Кроме того, пошли аресты и в городе, и на пристанционных хуторах. Являлись и к пану Августу. Мы с Владимиром спрятались под полом в леднике. Но пан Август всё же порядком перетрусил, и когда гестаповцы ушли, он сказал нам, что и тени нашей больше не хочет видеть. Теперь, когда я хочу подразнить Панавгуста, я спрашиваю у него: "А не помнит ли он, как выгнал из дома героев партизанской войны?" Он в ответ только головой мотает, как конь говорит: "Про героев не помню, а двух плохих работников действительно выгнал". Оставаться в этих местах было опасно. Я предложил Владимиру на время перебраться в Польшу. Там не особенно далеко от Литовской границы жила моя сестра. Она была замужем за сельским учителем. Владимир согласился. И однажды с наступлением темноты мы отправились в путь. Миновав местечко Колвария, мы вышли к польской границе, и, идя дальше на юг, в конце концов добрались до озера Вигры, где и жила моя сестра. На дорогу у нас ушло 11 дней, шли только в темноте. Особых приключений не было, разве что одно уже на самой границе. Там небольшие горы, мы пробирались впадинай вдоль реки Шишупы, которая, как известно, начиная из Польши, пересекает литовскую границу. И вот мы наткнулись, я думаю, на партизанский дозор. Они испугались нас, а мы их. Они нас обстреляли. Владимир в тот час прямо рассудок потерял, хотел идти на огонь и таким образом вступить в контакт с партизанами, но я его остановил. Хотя я и сам был уверен, что стреляют в нас партизаны. Всё же риск был слишком велик, а вдруг гестаповцы или местные полицаи. Двинулись мы дальше. Перед самым рассветом подошли к домику моей сестры и полдня вели за ним наблюдение. Ничего подозрительного не заметили. Сестра с утра работала во дворе, её муж уехал куда-то верхом. Сперва я пошёл к дому один. Едвига так зовут мою сестру. Моему появлению страшно обрадовалась, она считала меня сгинувшим со света. Осторожно выведав у неё обстановку, я намекнул ей, что пришёл не один, а с товарищами, и что мы хотим здесь пожить. Едвига задумалась. Против этого будет её муж, Адам Кречевский, который по её выражению боится собственной тени. Чёрт возьми, сказал я ей. Ближется весна, неужели местным хозяевам не будут нужны работники? Я двига за эту идею ухватилась и сказала, что километра за 2 отсюда на богатом хуторе торговца лесом пан Аксишинского нужны батраки. Да, батраки там были нужны, и ещё как нужны. Пан Аксишинский взял нас обоих и даже сам достал для Владимира документы. Так Владимир стал Вальдемаром Стаховским. Нас поселили в пристройке к хозяйскому дому. Не зря Панк Сишинский так хлопотал об оформлении Владимира. Работники ему были нужны по заре, и он не собирался устраивать нам курортную жизнь. Он и зимой знал, чем занять батраков. Работать приходилось с рассвета до темна, и хозяин умел проверять, как работают его люди. И так день за днём, день за днём. Не прошло и месяца, как Владимир затосковал. Сказал мне однажды: "Я больше так жить не могу, я обязан воевать, а не батрачить на польских кулаков". Что я ему мог предложить? Ниц, нима. По воскресеньям мы ходили в ближайшее село купить что-нибудь в лавочке, посидеть часок-другой в корчме. Там Владимир заводил беседы с местными и всё пытался выяснить, нет ли в округе партизан. Но как поляки не любят поболтать, ничего утешительного Владимир от них не услышал и оттого становился всё мрачней. Скоро случилось событие, которое всполошило нашу тихую жизнь. Однажды ночью мы услышали, как над нами низко-низко пролетел самолёт, даже стёкла в окнах задробежали. Особого внимания мы на это не обратили. Раз идёт война, должны летать самолёты. На рассвете мы с Владимиром вышли колоть лёд для ледника. Видим издали, что возле хутора какая-то суматоха. Подъезжают автомашины, бегают чужие люди. Владимир решил, что это связано с ним и предложил немедленно бежать. Я стал его уговаривать: "Ну откуда в Польше могут о нём что-нибудь знать? И может быть, так у немцев что-то случилось, а мы убежим. Тогда подозрение пойдёт на нас". А поймать нас им будет не трудно, да и вообще, растут тревога, удрать дело нелёгкое. Так мы с ним спорим и видим, чится к нам посыльный. Кричит: "Домой, скорей домой!" Приходим, возле дома стоят две машины, легковая и вездеход. Толпятся солдаты. Нам приказывают зайти в дом. Заходим. За столом сидят два офицера и наш хозяин. Гитлеры смотрят на нас, а Ксишинский, не обращая на нас никакого внимания, говорит офицерам: Большевики в 17-м году в Смоленске захватили дом моей тётушки и сделали из него клуб. Доблестные немецкие войска выбросили наконец большевиков из Смоленска. Я 2 года вёл переписку с Берлином и Смоленском, чтобы получить компенсацию за дом тётушки. И когда дело уже шло к успешному концу, вы вдруг уходите из Смоленска. В чём дело? Как это можно? Новая тактика, господин Ксишинский, отвечает со злостью один из офицеров. И она решает задачи посложнее и поважнее, дома вашей тётушки. Офицер показал на нас: "Кто такие?" Ксишинский пренебрежительно махнул рукой: "Мои работники". Нас попросили подойти к столу и стали спрашивать, слышали ли мы ночью гул самолёта. "Да, отвечаем, слышали. В какую сторону летел?" "Да как же это можно знать, если он летел в небе, а мы лежали в доме на палатях". Немцы о чём-то пошептались между собой, потом один из них говорит: Ночью русские сбросили здесь банду своих парашютистов. Если заметите подозрительного человека и своевременно сообщите нашим постам, премия 1000 марок. Если сами задержите 5000. Ближайший пост здесь, в доме господина Кишинского. На том разговор и кончился. Мы вышли из дома и направились обратно льоткалоть. Посмотрел я на Владимира, и поверьте, не узнал его лицо красное, как в горячке. Глаза вот так раскрыты и будто слепые. Я остановился, а он и не заметил этого. Шагов 30 прошагал один, потом обернулся и назад ко мне. Подходит и сжав зубы говорит: "Ты с бышек как хочешь, а я пойду искать парашютистов". Я, конечно, всё понимаю, но говорю ему: "На тысячу рассчитываешь или на пять?" Он как кинется на меня, я еле отскочил, весь трясётся: "За такие шутки с бышек убить могут, так и знай". "Хорошо", говорю ему, "буду знать, а искать парашютистов нельзя, видишь?" Я показал ему на вездеход, набитый гитлерами, который мчался, направляясь к лесу. Их ты найдёшь, а парашютистов вряд ли. Я буду искать по ночам, сказал Владимир. И тебя ссапают или немцы, или охотники за премиями. Владимир вроде согласился со мной, и мы часа два мирно работали. Вдруг он швырнул лом и говорит: "Нет сбышек, я тебя не послушаю. Я понял, ты просто трус. Если бы ты побывал в тех передрягах, что я, ты бы уже несколько раз умер, а я жив, и только потому, что не трусил. Я буду искать своих и найду". Спорить с ним было бесполезно, я это видел, только сказал, что в этом деле я ему не компаньон. Вечером Владимир тихо покинул пристройку и исчез в неизвестном направлении. Утром его нет. Я иду к хозяину, прихожу, он кофе пьёт с теми двумя офицерами. Докладываю так, молы так. Работник Стаховский сегодня не выйдет, потому что он, в погоне за премией, ринулся помогать великой немецкой армии. Реакция была самая неожиданная. Банк Сишинский начал кричать на офицеров, что по их вине он лишился не только тётиного дома в Смоленске, но и должен теперь терять работников. Когда немцы поняли наконец, что произошло, они переглянулись. Один из них встал из-за стола, подошёл ко мне, взял меня за лацкан пиджака, встряхнул и спрашивает: "Кому побежал помогать твой приятель?" Отвечаю ему: "Скажу хоть тысячу раз, Он весь день вчера только и говорил, что о премии, и к ночи окончательно решил идти помогать Великой немецкой армии. Немет смотрит на меня как кот на ежа и верит и не верит. Спрашивает: "Ну а ты чего с ним не пошёл?" Я отвечаю: "Рассудили иначе. Если уж Великая армия Великого фюрера не может отыскать тех бандитов, так я и подавно". И потом пан Ксишинский не даст соврать. Он нам по договору на весь год только одну пару обуви даёт, а нигде так обувь нервётся, как в лесу. После этого разъяснения офицер вытолкал меня в шею из дому. Очётившись во дворе, я сказал сам себе: "Ну, сбышек, ты сделал для Владимира всё, что мог. Остальное зависит от Бога". А дальше всё произошло так, как только в кино бывает. Гляжу, немцы на мотоцикле везут Владимира. Руки у него закручены за спину, лицо в синяках. Конвоиры с двух сторон подхватывают его и в дом. Я за ними. Солдаты чего-то докладывают офицерам, а я молчу и глазами показываю Владимиру Де сказать что, получил по зубам? Я тебе дураку говорил, что получишь. Тут делу помог панк Сишинский. Он накинулся на Владимира, машет кулаками и кричит: "Дармовых денег тебе захотелось, а честно работать ты не хочешь". Немецкие офицеры тоже бард зараз возлились. Выгнали солдаты, приказали им возвращаться в лес, а потом взялись за Владимира. Как только они его не называли. И осел без ушей, и ещё по-разному. Оба офицера точно состязались в брани. А я и стою за спиной Владимир, рыบчу ему: "Терпи, терпи, терпи". И он вытерпел. Потом весь день мы с ним процевали. Он не заговаривал, а я ничего не спрашивал. И опять дни потянулись за днями. О случившемся Владимир никогда не вспоминал. Он вообще стал очень молчаливым. Парашютистов, судя по всему, гистаповцы так и не поймали. Они будто сквозь землю провалились. Дни через 10 вздыхот с солдатами вернулся из леса и отбыл в неизвестном направлении. Но пост в составе одного офицера и четырёх солдат на хуторе был всё же оставлен. Солдатов выболтали, что теперь у поста новая задача ловить своих дезертиров. Офицер жил в доме, а солдаты в амбаре. Офицера мы почти не видели, он с утра до вечера играл в карты с нашим хозяином. Солдаты несли патруль парами, но от хутора далеко не уходили. А на ночь все забивались в амбар. Теперь я расскажу о последнем дне пребывания Владимира на хуторе Панаксишинского. С утра хозяин послал нас ремонтировать ограду по лесадника. Я заметил, что с Владимиром происходит что-то неладное. Я спросил: "Не болен ли он?" А он отвечает: "Никогда так хорошо не чувствовал себя, как сегодня". А я вижу, он весь как натянутая тетива лука, а в чём дело, не разумею. Я даже обиделся и перестал с ним разговаривать. Но после работы я всё же спросил у него, что с ним происходит. Он отвёл меня в сторону и шепчет: "У меня есть замечательный план". "Какой?" "Не скажу. Почему?" Ты говорит опять отсоветуешь мне, а я решил действовать, а не отсиживаться. Ну и чёрт с тобой. Я сильно на него обиделся. Легли спать. Я сразу как ко дну пошёл. Просыпаюсь от того, что кто-то меня трясёт. Поглядел Владимир. Оденься, выйди на минутку. Я вышел и отарапел. Дом и амбар были объяты пламенем. Владимир дрожащим голосом говорит: "Я убил офицера, солдат запер в амбаре. Бежим!" Размышлять было некогда, мы побежали. 13 дней двигались тем же путём, каким пришли сюда, через горы, через Литовскую границу. И однажды явились к пану Августу. Он нам не обрадовался. Оказывается, нас искали Гестаповцы, и пана Августа по этому делу таскали в Вилковишке. Он попросил нас не губить его семью, дал нам хлеба, сала и сказал, чтобы убирались подальше. В ту же ночь мы с Владимиром пошли на хутор километров в 20, где батрачил один мой приятель. Да мы пробыли недели две. Потом Владимир ушёл, а я жил на хуторе до прихода советских войск. Вот тогда-то я вдруг и вспомнил о не взорвавшейся мине и бросился на то место, чтобы предупредить беду. Когда мы прощались, Владимир сказал: "Ну что же, сбышек? Мы сделали с тобой всё, что смогли". Нет, пожалуй, точнее надо сказать так: "Мы сделали всё, что сумели". Куда он пошёл? Он сказал так: "Пойду навстречу своим" Никаких его записок или вещей у меня не осталось. Да, когда мы после бегства от Панаксишинского жили на хуторе, произошла такая оказия. Младший братишка моего приятеля Юрис однажды поехал с хозяином в Каунас. Владимир как узнал об этом, прямо затрясся. Стал меня умолять, чтобы Юрис в Каунасе выполнил его поручение, зашёл по одному адресу и взял там какую-то тетрадку и передал от него привет. Юриса долго уговаривать не пришлось. Принёг был лёгкий, весёлый. Ладно, говорит, всё сделаю, как в аптеке. Ещё через несколько дней он привёз Владимиру тетрадку. При мне как раз Владимир ту тетрадку получил, расцеловал Юриса и стал расспрашивать, кого он по тому адресу видел. Оказалось, что Юрис видел одного старика и больше никого. Владимир вздохнул. Потом он проделал следующее: разделил тетрадку на листы, чистые выбросил, а исписанные по два, по три сложил ленточками и целый вечер зашивал их под подкладку своей куртки и ватных штанов. Расстались мы, когда весна была уже в разгаре. Последнюю запись Владимир сделал в книжке дневнике немецкого офицера Генриха Целлера. Такими книжками в начале войны были снабжены многие офицеры гитлеровской армии. На первой странице дневника напечатано обращение Геббельса, в котором говорится, что эти книжки-дневники впоследствии, собранные воедино, составят величественную библиотеку немецкого подвига во имя новой великой Германии. Однако владелец книжки не слишком заботился о пополнении величественной библиотеки. Он заполнил всего 7 страничек, и записи касались главным образом его личного существования на войне. Из них мы можем узнать, сколько Генрих Целлер проиграл в карты 20 декабря 43 -го года, и что проигрыш он не отдал. И наоборот, 31 декабря он выиграл 200 марок, получив их сполна. На одной странице дневника педантичный Генрих Цейлер занёс описью своего имущества, не позабыв занести в реестр даже носовые платки. Три страницы занимали анекдоты, переписанные из юмористического журнала Люстиге Блаттер. И вот на обороте этих листков Владимир и начал свою запись. Никаких дат тут нет. Всё-таки я принял неправильное решение. Нужно было пробираться в сторону Беларуси, прямо на восток, южнее Вильнюса. А я пошёл к Литовскому побережью Балтийского моря. Меня сбили с толку слухи о том, что наша армия стремительно движется по Приморю. Проверить это я не имел возможности. Итак, я взял направление к Балтийскому морю, а дорогой туда избрал Нёман. Документ у меня был довольно надёжный, удостоверение, которое добыл пан Ксишинский. Во всяком случае, с этим документом я благополучно проболтался без дела почти целый месяц. Итак, я Вальдемар Стаховский. Работник с польского хутора. Разыскиваю разбросанную войной родню. Вито меня подходящий, даже борода выросла. Продвигался я очень медленно. Приду в какое-нибудь местечко или на хуторе, начинаю выпрашивать, не проживают ли тут какие-нибудь стаховские. Относились ко мне, как правило, сочувственно, кормили, пускали ночевать. Потом я отправлялся дальше. Шёл почти 20 дней, пока не добрёл до более или менее крупного населённого пункта Кудиркос. стоящего недалеко от слияния Немана и Шишупа. Здесь у меня произошло серьёзное осложнение. Надо же было произойти такому дикому случаю. Первый человек, к которому я обратился с просьбой дать прикурить, оказался полицейским. Никаких служебных предметов у него не было. Шёл мне навстречу довольно пожилой человек, куривший трубку. Я попросил у него огонька. Он стал задавать вопросы. Я отвечал, что ищу свою родню. Тогда он привёл меня в комендатуру и начал искать по списку моих несуществующих родственников. Словом, это оказался какой-то непонятно заботливый полицейский. В конце концов он сказал, что искать родню, не имея о них никаких, хотя бы приблизительных данных, безнадёжное дело. Между тем уже вечерело, и он спросил, где я буду ночевать. Я пожал плечами. Тогда он стал меня уговаривать: "Брось свои поиски и оставайся здесь. Я устрою тебе на работу, и ты получишь место под крышей". Держался полицейский как-то странно. Говорил спокойно, прямо по-отечески заботливо, а в глазах у него то и дело проблёскивала усмешка, будто он о чём-то догадывается и моим словам не верит. Вот почему я побоялся отказаться от предложенной мне работы. Он отвёл меня в другую комнату, и не успел я опомниться, как у меня отобрали удостоверение и вместо него выдали бирку и записку в барак для рабочих. В бараке, кроме меня, оказалось ещё только 4 человека. От них я узнал, что здесь за работа. Их гоняли копать землю по ту сторону реки, где немцы строили укрепление. Только этого мне не хватало. Ночью я вышел из барака, добрался до реки, сел в первую попавшуюся лодку, выгреб на середину и отдался во власть быстрому течению. Я так устал и изнервничался, что мгновенно уснул. Проснулся от звонкого ребячьего крика. Уже взошло солнце. Лодка, зацепившись за поваленное дерево, покачивалась на волнах, а прямо надо мной на гребне высокого берега стояли два, судя по одежде, крестьянских мальчика, которые кричали что-то по-литовски. Я помахал им рукой, оттолкнулся от дерева, сел на вёсла и снова выгреб на середину. Река была довольно широкая, и я понял, что за ночь меня вынесло в Неман. Лодка шла по течению быстро. Я обнаружил на дне лодки две удочки и сачок. Как они мне потом пригодились? Чем ниже я спускался по реке, тем всё более спокойная обстановка была вокруг. Ничто не говорило о том, что я приближаюсь к местам, куда устремлена отступающая гитлеровская армия. Наоборот, вокруг идиллическая красота реки и картины обычной крестьянской жизни, и полное равнодушие людей к моей персоне. Если бы не самолёты, часто пролетавшие над головой днём и ночью, то ничто бы не напоминало о войне. Моё плавание закончилось довольно неожиданно. Километрах в 50 от моря в Неман впадает небольшая речка. Я не сразу даже её заметил. Сперва почувствовал, как лодку стало течением разворачивать влево. С чего бы это? Посмотрев вокруг, я увидел, заросшую кустами и осокой небольшую лагуну. Решил здесь остановиться и попробовать наловить рыбы. Очень хотелось есть. Я обнаружил высокие мостки и причалил к ним. Приготовил удочку. Но только собрался её забросить, как из-за поворота вылетел моторный катер. Он пошёл прямо ко мне. Я поскорее оттолкнул лодку от мостков и немного отплыв в сторону, забросил удочку. Конечно, я в это время следил не за поплавком, а за катером. А он развернулся и стал подчаливать к мосткам. На катере было три человека: один в немецкой военной форме, но с какими-то неизвестными мне знаками различия, и двое в штатском. Все они смотрели на меня. Я сделал вид, что увлечённо слежу за поплавком. Выскочивший на мостки Штадский уже начал пришвартовывать катер, но военный крикнул ему: "Подожди!" и кивком головы показал в мою сторону. Штадский снова прыгнул в катер, сел к рулю, и катер медленно стал приближаться ко мне, подошёл вплотную. Военный спросил: "Что за рыбак? Откуда?" Я смотрел на него, глупо улыбаясь и молчал. Детскот не понимаю. Военный сказал что-то штацкому, и тот обратился ко мне по-литовски. Я молчал, дескать, опять не понимаю. Он, кажется, глухонемой, по-немецки высказал предположение один из штацких. Спасибо за подсказку. Да, единственный выход из положения прикинуться глухонемым. Я ухватился за это, как утопающий за соломинку. Те трое на катере переговаривались между собой. Надо его проверить, сказал военный, не сводя с меня пристального взгляда. Вы оба его не знаете. Он, наверное, с того берега я его вижу в первый раз. Перетя лодку на буксир и причаливайте, приказал военный. По мосткам мы вышли на берег. Военный куда-то исчез. Оба штадских остались со мной. Они стали объясняться со мной жестами, пытаясь выяснить всё тоже, кто я и откуда. Я глупо улыбался. Они оставили меня в покое и закурили. Вернулся военный. С ним пришёл майор со знаками СС на расстёгнутом воротнике кителя. Он подошёл ко мне вплотную и уставился на меня большими белёсыми глазами. "Кто ты?" хрипло спросил он. Я показал рукой в сторону Немана и жестами стал изображать, что ловил рыбу и ничего плохого не делал. "Зачем вы его привели?" сердито спросил майор у штадских. "По подозрению, господин майор". "В чём? В глухоте и немоте?" "Идиоты!" Что у меня здесь больница по-вашему? Штатские молчали. Военный, который был вместе с ними на катере, стал поодаль, делая вид, что он тут ни при чём. Идиоты, повторил майор и ушёл. Военный подошёл ко мне и молча наотмах ударил меня по лицу и заорал: "Вон отсюда, вонючая скотина! Ну, быстро!" Я немедленно выполнил его приказ. А тех курортных мест, где я теперь нахожусь, фронт совсем недалеко. Я имею возможность причинить здесь кое-какие неприятности гитлеровцам, и затем буду пробиваться к своим. Решено, к своим, к своим, к своим. Дневники собрал в свёрток. Сегодня же подыщу более или менее надёжного человека и сдам ему свёрток на хранение и в путь к своим, к своим. Больше никаких записей в свёртке не было. Пока шла работа над повестью, я всё время помнил, что у истории, попавшей в мои руки, нет конца. Это по правде сказать мешало работать. Я утешал себя такой мыслью: как бы читатель ни хотел узнать, что в конце концов случилось с героем, жив он или погиб, главное и самое интересное не это, а то, что он сделал во время войны, какие подвиги совершил, какие приключения пережил. Утешение это было слабое, И в течение года, пока писалась повесть, я не раз пытался выяснить дальнейшую судьбу Владимира, но это ни к чему не приводило. Да, Владимир словно растворился. Опытные работники, чья профессия помогает людям искать друг друга, сказали мне, что розыск по одному только имени почти наверняка результата не даст. Тем более, что речь идёт о военных годах. Но может всё-таки можно установить фамилию Владимира? Я снова пересмотрел все записи и составил перечень зацепок, которые могли потянуть за собой новые сведения о нём. Такая, например, зацепка: Владимир, раз он стал инженером-экономистом, учился в каком-то столичным экономическом институте. В том институте его должны знать. Упомянутый в начале дневника профессор или преподаватель Сергей Емельянович Родецкий или Ротецкий или Розецкий. Третья буква в этой фамилии написана небрежно. В том же институте должен быть и профессор, которого Владимир в дневнике ласкательно называет Боголепычем. Начинаю поиск по этой зацепке. Обращаюсь за помощью в Московский государственный экономический институт. Нет, здесь таких профессоров или преподавателей не было. Связываюсь с Московским экономико-статистическим институтом. Там мне тоже помочь ничем не смогли. Только в Институте экономики Академии наук мне сказали, что фигурирующий в дневнике Боголепыч мог быть известным экономистом, членом-корреспондентом Академии наук Боголеповым, но он умер в 1945 году. Попробовал выяснить, не сохранились ли в архивах Каунасского горсополкома протоколы или стенограммы заседаний сорокового года. Нет, не сохранились. Один из старейших сотрудников Всесоюзной справочной службы, за всю свою жизнь разгадавший тысячи ребусов с адресами и пропавшими людьми, утешая меня, сказал так: "Вы должны учитывать, что все учреждения вместе взятые знают о людях очень многое, но далеко не всё. Всё знают только сами люди". Тогда я расценил это его изречение как фразу, не лишённую афористичности, не больше. На месяцы через два я убедился, что это не фраза, а совершенно точная формула, продиктованная и проверенная опытом жизни. Вот при каких обстоятельствах это произошло. Шла обычная читательская конференция в библиотеке. Я рассказывал о венском фестивале молодёжи и потом отвечал на вопросы. Один из вопросов был такой: "На чём вы сейчас работаете?" Я рассказал об этой повести и пожаловался на трудности, возникшие в связи с выяснением дальнейшей судьбы моего героя. Рассказывал об этом довольно подробно. Говорю и вижу, что один из сидящих в зале, пожилой, сильно поседевший мужчина, слушает меня не так, как остальные. Ни то он волнуется, ни не то нервничает. Я увидел, как он торопливо вынул из кармана блокнот, неаккуратно вырвал из него листок, что-то написал на нём и отправил по рукам к моему столу. Я прочитал его записку. Не уходите после выступления, надо поговорить. Подпись неразборчива. Теперь начал волноваться я. У меня сразу же возникла мысль, что этот человек хочет сообщить мне что-то о Владимире. Наконец конференция закончилась. Ко мне приближается тот пожилой человек. Кажется, я могу помочь вам в поисках героя повести, говорит он с места в карьер. Я молчу и смотрю на него почти со страхом. Вдруг всё, что происходит, окажется сном, и этот человек сейчас исчезнет. Подобные сны я уже видел. Я знаю Володю и знал его семью. Судя по вашему рассказу, речь идёт именно о них. Продолжает вполне реальным, земным голосом пожилой человек. Я спрашиваю: "Почему его вы знаете, а семью знали?" Дело в том, что отец Владимира погиб в начале войны, а мать умерла 3 года назад. А он где? С трудом признашу я. Здесь в Москве? Где? Пожилой человек улыбнулся. Я не взял с собой записную книжку, но дома у меня есть его служебный и домашний телефон. Если хотите, пройдёмте ко мне, я живу совсем рядом. И вот я сижу в уютной комнате старого московского дома. Невероятно высокие потолки. Громадный старомодный письменный стол на львиных лапах завален книгами и бумагами. Похожий на тирольскую шляпу металлический абажур отбрасывает на стол прямоугольник яркого света. Я уже знаю, что хозяина комнаты зовут Родион Ильич, что он пенсионер, а до недавнего времени в течение почти четверти века учитель истории и директор школы, в которой учился Владимир. Да, мы уже точно установили, что он знает именно его. Володя был, как иногда любят говорить педагоги, гордостью школы, рассказывает Родион Ильич. Учеником 9 класса он стал победителем общегородской математической олимпиады. И вообще, это был мальчик талантливый. На вечерах он очень хорошо читал стихи, его рисунки всегда выделялись на школьных выставках. Он уже тогда в совершенстве владел немецким языком и знал английский. Ну, а через него я, естественно, познакомился и с его родителями. Отец его был историком, знатоком средневековья. Мать тоже высокоинтеллектуальная женщина. Она знала языки, хорошо играла на рояле. Но правда, все эти её качества оставались без применения. Она всю жизнь посвятила семье. Родион Ильич помолчал, качая головой. До сих пор не могу привыкнуть к мысли, сказал он, что этой семье не стало. Отец Владимира погиб нелепо. Спустя недели 3 после начала войны стало ясно, что с Володей в Литве случилась беда. О нём не было никаких сведений. Отец просто сходил с ума. Ему было далеко за 50, а он пошёл записываться в ополчение. Его не взяли. Тогда он без всякого оформления сам отправился на фронт. Я его видел накануне. Он сказал мне: "Само средневековье топчет нашу жизнь, не могу". И он ушёл, именно ушёл. И где-то под Вязьмой попал под бомбёжку, был тяжело ранен и скончался. Я должен предупредить вас. Вам нужно очень тщательно продумать свой разговор с Владимиром Евгениевичем. Он очень тяжело перенёс смерть родителей, особенно отца. Работает он сейчас на каком-то большом заводе, кажется, он там главный инженер. Скажу вам откровенно, я написал записку по первому движению души, а потом об этом пожалел. Я всё думаю, могу ли я взять на себя, так сказать, посредничество в вашем знакомстве с ним. В общем, я бы предпочёл, чтобы вы это сделали без всяких ссылок на меня. Я обещал И вот ровно в 8:00 вечера я набираю номер телефона квартиры Владимира. Протяжный гудок, ещё гудок, ещё. Трубка снята. Да. Владимир Евгеньевич? Да. Я представляюсь и говорю, что мне крайне нужно с ним повидаться. Я просил его о свидании в любой день и час. Он долго не отвечал, потом спросил: "Может быть, вы скажете, в чём дело?" Я ответил, что мне не хотелось бы говорить об этом по телефону. Снова долгое молчание. Потом он говорит сухо и немного раздражённо. Позвоните в воскресенье в 12:00. Короткие гудки, а я всё ещё прижимаю трубку к уху, от волнения у меня взмок лоб. Да воскресенье 3 дня, они тянутся невероятно долго. Ничего не могу делать, всё думаю, как буду с ним разговаривать. В воскресенье ровно в 12 звоню. Он у телефона. Я слышал его дыхание. И вдруг: Вы можете приехать сейчас? Конечно, я буду у вас через 5 минут. Старый московский дом, вход со двора, поднимаюсь на третий этаж. Сердце колотится так, будто вхожу на 20-й. Нажимаю кнопку звонка. Дверь открывается. Он. Я так в этом уверен, будто видел его раньше. Рост немного выше среднего, красивое, строгое лицо. Когда я снимал пальто, он демонстративно посмотрел на часы. Проходите сюда. Мы вошли в комнату, которая раньше очевидно была отцовской. На полках книги по истории на разных языках, словари, энциклопедии, над письменным столом большой фотопортрет женщины, очень похожей на Владимира, наверное, его мать в молодости. Владимир Евгеньевич сел в кресло у стола, а я в кресло, стоявшее в углу комнаты. Удивительное дело, я совершенно не волновался, я весь был собран для разговора. Владимир Евгеньевич смотрел на меня выжидательно. Я видел, что на висках у него густая седина. По правде сказать, я не доумеваю, зачем я вам понадобился, сказал он с оттенком иронии в голосе. Решаю идти на пролом. Дело в том, Владимир Евгеньевич, что у меня находятся ваши дневники. Он как-то пригнулся и сделал движение ко мне, но тут же расслабленно откинулся на спинку кресла и, смотря мимо меня, спросил: Вы хотите мне их вернуть? Нет, Владимир Евгеньевич. Впрочем, да, дневники я могу вам вернуть, но на основании этих материалов я написал повесть. Быстрым движением он переставил на столе тяжёлую хрустальную пепельницу. Я протестую самым категорическим образом. Он смотрел на меня гневно и в то же время встревожено. То, что в дневниках писалось для себя, а не для публичного чтения. Не совсем так, Владимир Евгеньевич. Например, запись, которую вы сделали в доме Маретта де Видайта, замечу запись самую важную и интересную. Вы адресовали не только своим родителям, но и родине. Эти, так сказать, адреса записаны там вашей рукой. Мало ли что я мог под настроение написать? Помолчав, сказал он несколько спокойнее. Наконец-то не отнимает у меня право теперь распорядиться своими дневниками так, как я нахожу нужным. Каким образом свёрток попал к вам? В том, что он оказался у меня, виноваты вы сами, он пожал плечами. Ещё что? Отдавая его Ольге Михайловне Никишиной, вы разве не сказали ей, что если за ним не придёте она, то есть Ольга Михайловна Никишина, может поступить со свёртком по своему усмотрению? Я не помню этого, сказал он решительно, но помолчав добавил. Я мог наконец сказать это, думая, что мне не удастся остаться в живых. Но я жив. И с вёртком его содержимым могу распоряжаться только я, и никто другой. Вообще, исходя из элементарной порядочности, вы просто обязаны вернуть мне дневники. А как вы, Владимир Евгеньевич, распорядитесь в отношении повести, которую я писал в течение года? Я тоже начинал злиться, хотя понимал, что это может всё погубить. Наступило долгое молчание, после которого он сказал: "Это уже дело вашей совести". "Хорошо, Владимир Евгеньевич, поговорим о совести. Я не стал бы работать над вашим дневником, не стал бы разыскивать по стране людей, знавших вас, не стал бы искать и вас самого, если бы совесть не говорила мне, что книга, над которой я работаю, будет полезна юному и не только юному читателю. Чем Быстро спросил он. Книга расскажет читателю, как из неподготовленного к большим испытаниям молодого человека формировался смелый и находчивый боец за народное дело. Владимир Евгеньевич не естественно рассмеялся. Вы наивный человек, если думаете воздействовать на меня подобной лестью. Поймите, у меня может быть своё принципиальное отношение к жизни вообще и к собственной в частности. Если вы читали мои записки с минимумом внимательности, я не говорю о вдумчивости. Вы должны были усвоить, что жизнь всё время учила меня скромности. А вы теперь, дешёвой лестью, хотите пробудить во мне то, что я считал и считаю бедой своей юности. Неужели вам это непонятно? Наконец, в моих дневниках есть такое, чего не должен знать другой человек. Вы же не позволяете себе вскрывать чужие письма. Нет, не позволяю. Но ну, во-первых, я дневник использую далеко не полностью. Я отлично понимаю, какие страницы, какие записи вы сейчас имеете в виду. Их в повести нет, потому что они попросту не представляют интереса для читателей. Во-вторых, я ваши дневники литературно обработал, устранил некоторые неловкости и сделал записи более интересными для чтения. Вы же сами сказали, что писали только для себя. Так вот эту особенность ваших дневников мне пришлось преодолевать. Если уж говорить напрямую, Я не знаю, что и подумать по поводу вашего сопротивления. Может быть, в дневниках неправда? На щеках у Владимира Евгеньевича проступил румянец. В них всё, кроме лжи. Снова наступило долгое молчание. Владимир Евгеньевич как-то замедленно пододвинул к себе лежавшую на столе коробку Казбека, открыл её, вынул папиросу, долго её разминал пальцами и наконец закурил. Могу ли я прочитать то, что вы написали? устало спросил он Конечно, именно об этом хотел просить вас. Я расстегнул лежавший у меня на коленях портфель и положил на стол рукопись. Владимир Евгеньевич показал на портфель. Дневники здесь? Нет, дома. Предосторожность, усмехнулся он. Нет, я просто не думал, что наша встреча будет такой. Но вы не беспокойтесь, я верну вам дневники. Я смею вас заверить, что все ваши записи, кроме меня, не читал никто. Какой срок вы даёте мне на чтение рукописи? Я уверен, что вы прочтёте её ещё сегодня. Просто ставлю себя на ваше место и думаю, что поступил бы именно так, прочёл бы рукопись сразу. Наш разговор начал входить более или менее спокойное русло. Владимир Евгеньевич, можно вам задать несколько вопросов? Попробуйте. Как сложилась ваша военная судьба после того, как вы отдали папку Ольге Михайловне Никишиной? Более чем просто, и менее чем интересно. Пробравшись через линию фронта, я стал солдатом и в этом высоком звании закончил войну в Берлине. Они нельзя ли рассказать подробнее, ведь читатели захотят узнать об этом, они замучают меня письмами. Владимир Евгеньевич пожал плечами. Это уже заботы ваши. Ещё один вопрос. Если вы так щепетильно относитесь к своим записям, почему вы не съездили в Литву и не забрали там свой свёрток? Во всяком случае, Ольга Михайловна делала всё, чтобы там в Литве знали, где он находится. Я был уверен, что свёрток давно потерян. Наконец я настолько захвачен работой на заводе, что всё военное стало для меня прошлым, порашить, которое попросту ни к чему, да и никогда. Он посмотрел на меня с усмешкой. Мне эти дневники могли пригодиться только как приложение к заявлению на орден, но я награждён и без этого, а к славе я отношусь более чем сдержанно. Последний вопрос. Если не захотите, можете на него не отвечать. Как вы относитесь к Мариете де Видайте? Владимир Евгеньевич мгновенно рассердился. Вам для сюжета нужно, чтобы я женился на ней? В нашем роду мужчины женились только по любви. А вы что же? То, что имелось в дневниках, так сказать, переработали в любовь? Ни в коем случае. Но я побывал у Мариэты. Она человек для вас не посторонний и в трудную минуту очень помогла вам. И даже не знает Живолевой. И вдруг Владимир Евгеньевич обмяк, и лицо его стало задумчивым и грустным. Да. Пожалуй, вы правы, тихо произнёс он. Я должен был написать ей письмо. Вы можете это сделать и сейчас? У меня есть её адрес. Вы что, по совмеwidetildeтельству ещё и сваха? На лице Владимира Евгеньевича первый раз улыбка была не злой. Он встал, Я обещаю прочитать рукопись. Дайте мне ваш телефон. Когда прочитаю, позвоню. На том наша встреча и кончилась. Он позвонил спустя 12 дней. Выдержал характер и в этом. Я снова пришёл к нему. Подвинув ко мне рукопись, он сказал: "Прочитал. Там на полях есть мои замечания, претензии и просьбы. Дело вашей совести посчитаться с ними или ими пренебречь". Делайте с рукописью, что хотите, но одно абсолютно категорическое условие. Моя фамилия в ней фигурировать не должна. Объяснять это условие не намерен, впрочем, понять это не трудно. Смею надеяться на вашу порядочность. Вот так. Я видел, что он волнуется. Вдруг он решительным движением открыл ящик письменного стола, вынул из него и положил перед собой блокнот большого формата. Прикрыв его рукой, он ещё раз посмотрел на меня и сказал: Боюсь однако, что вы не поймёте меня правильно. Я улыбнулся, постараюсь быть максимально сообразительным. Я хочу вам дать свой последний дневник, сказал он решительно и без паузы заговорил быстро, точно не желал дать мне ни секунды для неправильной оценки его поступка. Речь не обо мне. Категорическое условие, что моя фамилия фигурировать не должна, остаётся неизменным. Так что речь, повторяю, не обо мне. Все эти дни я думала о вашей повести, представлял себе, как её будут читать, что они будут думать, вернее, что будут думать о герое и его судьбе. И вот это последнее и привело меня к решению отдать вам дневник. Здесь есть кое-что объясняющее читателю моё поведение. Этот дневник я начал писать в госпитале на окраине Берлина, закончил здесь в Москве. В нём есть то, что вас интересовало, конец войны. Но есть и другое мои мысли о себе. Первое не может быть напечатано без второго. Таково моё требование. Принимаете его? Я не могу не принять любого вашего требования, но всё же раньше я должен прочитать. Я это понимаю. Словом, возьмите. Он пододвинул блокнот ко мне. Пригодится хорошо. А нет, вернёте вместе с другими моими записями. Итак, читаем последнюю часть дневников Владимира. Война окончена. Лежу в госпитале уже 24-й день. Казалось бы, пустяковая рана, а такая коварная, не заживает и всё. Врачи говорят, будто это от того, что я нервничаю. Ох, врачи, врачи. Они всегда, когда у них не получается, любят ссылаться на что-нибудь непонятное и туманное. Нервы. Какие к чёрту нервы, когда у меня горит душа и костенеет мозг от мысли, что мой милый батя всю свою жизнь изучавший средневековье, всегда казавшийся мне зарывшимся в пыльные папирусы и ничего современного не понимающим, взял в руки оружие и пошёл сражаться с ожившим средневековьем и погиб. Мама пишет, что в дни перед уходом на фронт он говорил обо мне. Я верил, говорил он, что наш мальчик окажется достойным своей отчизны. Но я не могу сидеть в тылу, зная, что он там, где средневековье, одевшись в мундир фашизма, огнём и мечом терзает нашу родную землю и убивает наших светлых людей. И он ушёл туда. Милый мой батя, родной мой, я старался оправдать твоё доверие, старался как мог, как умел. А воевать ведь тоже надо уметь. Этому надо учиться. Я учился уже на войне. Милый мой батя, Я снова и снова требовательно просматриваю всю свою военную пору. Конечно, многое приведись мне это сделать теперь я сделал бы лучше, умнее, особенно отчётливо я понял это в последний период моей военной жизни. Хочу в нём отчитаться и перед тобой. Это уже стало привычкой. Очень грустным и досадным рубежом в своей военной жизни я считаю день, когда мои литовские друзья посадили меня в поезд поражняк, чтобы доставить в партизанский район. А поезд по иронии случая пошёл совсем в другую сторону. Я оказался в районе станции Вилковишки. Конечно, я был безмерно рад, когда литовские друзья предложили доставить меня к нашим партизанам. Сбышек Старчинский, с которым судьба меня связала в Вилковишках и вместе с которым мы воевали, был очень хороший парень. Но что это была за война? Я не уверен, что мы с ним могли тогда сделать больше. но то, что мы действовали только вдвоём, придавало нашей борьбе и случайный и кустарный характер. И в этом смысле мы совершили гораздо меньше, чем могли. Я это ясно понял, когда мы с ним вернулись из Польши в район Вилковишек. Тогда я железно решил пробиваться через линию фронта к своим войскам, которые вели героическое наступление. Я оказался в районе Литовского Приморского курорта. Фронт был очень близко. В одной из ночей мне показалось, что он рядом. По шоссе валом валили отступающие гитлеровцы. Это было радостное вместе с тем фантастическое зрелище. В темноте только на мгновение включались подфарники или засиненные фары. В лязге, грохоте и гуле в бензиновой вони по шоссе двигались примешку танки, легковые машины, грузовики, штабные автофургоны и пешие солдаты. Иногда вдруг создавалась пробка, и поток останавливался. Слышались страшная брань, сёрвинелые выкрики приказов, и движение возобновлялось. Остоявший вокруг лес уже заряли зарницы фронта, и далёкое его громыхание становилось всё ближе. У меня было два автомата с запасными обоймами к ним и пять немецких гранат. Всё это оружие я минувшей ночью взял в бою, напав на отставших от строя трёх гитлеровцев. И вот я сижу в кустарнике, в 10 шагах от шоссе, по которому движется поток вражеских войск и лихорадочно обдумываю, что мне делать. Первый позыв швырнуть туда гранаты, а затем пустить в ход автоматы. Конечно, я нанесу врагу значительный урон, может быть, даже на какое-то время задержу движение, а дальше что? Врагов-то тысячи и тысячи. Они, конечно, быстро разберутся, что я один, и тогда мне конец. А как не хотелось погибать теперь, когда свои рядом. Я всячески отодвигал решение, успокаивал свою совесть примитивным объяснением, что действовать надо начать попозже, когда фронт будет ещё ближе, и когда мой маленький удар по врагу как бы сольётся с могучим ударом наших войск. А как ты определишь этот срок, спрашивала совесть. Очень просто, отвечал я. Когда фронт будет совсем близко, это будет понятно ребёнку. Совесть спрашивала: А что если к тому времени перед тобой не будет уже такого скопища врагов, они успеют удрать дальше на запад. На этом разговор с совестью обрывался, и я снова начинал мучительно и лихорадочно думать, что делать. Посмотрел на часы, начинался второй час ночи, и вдруг мне показалось, будто громыхание фронта, которое я только что так отчётливо слышал, умолкло. И именно это подействовало на меня как приказ. Словно фронт умолк специально, чтобы прислушаться, как я тут действую. Меня охватило какое-то безудержное и бессабашное ликование, в ушах звенело: "Действуй, действуй!" Я раздвинул кусты, пригляделся к гремучей мешанине на шоссе, метнул туда одну за другой все пять гранат и прижался к земле. Взрывы, казалось, стряхнули лес, а на шоссе возникла невообразимая паника. Кто-то зажёг яркие фары, и в их лучах я увидел форменное светопредставление. Прокинутые машины, мечущиеся среди них людей, два танка на пролом, скидывая в кувет автомашины, давя людей, прорывались вперёд. Я взялся за автомат. Две обоймы первого автомата выпустил абсолютно безнаказанно. Паника на шоссе разыгралась ещё больше. Меня даже рассмешило, как какой-то гитлеровец вопил без конца одно слово: "Мешок, мешок, мешок". Но когда пошёл в дело второй автомат, начали раздаваться и ответные выстрелы. Вокруг меня защёлкали пасучьям пули. Я услышал за спиной лязг гусениц и треск ломаемых деревьев. Параллельно шоссе по лесу точно обезумевший слон проламывался танк. Он на ходу стрелял из орудий и пулемётов, но бил вслепую. Я прижался к земле, а когда танк прошёл, вскочил и побежал на восток, всё больше углубляясь в лес. Я бежал, наверное, часа 2, не чувствуя ни малейшей усталости. Изредка останавливался и слушал. Оттуда, где было шоссе, всё ещё доносилась страшная стрельба, но вскоре я и её перестал слышать. Тихо было и впереди. Это пугало. Где же фронт? Я свернул немного левее, чтобы снова приблизиться к шоссе. Начало светать. Я выбрал глубокую лесную лощину и на её дне схоронился в густых кустах орешника. Приподнятое безшабашное настроение прошло. Вместо него появилось успокаивающее сознание, что я всё-таки сделал то, что мог сделать. Но что будет дальше? Когда день уже занялся вовсю, я услышал приближающиеся ко мне осторожные шаги, а затем и голоса. Никогда не забуду этих первых услышанных мною русских слов. Говорили двое: один чисто по-московски, а другой окая. Ты махорку получил? спросил окающий. Поменял на папиросы, ответил другой. На, держи. Закорим для порядка. Они остановились в нескольких шагах от меня, но я их не видел. Сердце моё билось как ошалелое. Я курением занялся только на фронте, сказал окуривший. Наука не хитрая, отозвался другой. Меня батя бил за это ещё в школьные годы. Я раздвинул ветви орешника и теперь увидел их. Это были наши советские солдаты. Они настороженно смотрели в мою сторону. Слышал? тихо спросил один. Ветер, так же тихо отозвался другой. Не понимая, что рискую нарваться на автоматную очередь, я начал вылезать из своей берлоги. "Товарищи, товарищи", бормотал я от волнения, не в силах произнести это слово громче. Солдаты, направив на меня автоматы, пристально следили за каждым моим движением. Брось оружие! Тихо, но властно приказал Окоющий. Я бросил. Руки вверх. Я сделал и это. Окоющий подошёл ко мне, а другой остался на месте, держа меня на прицеле. Окоющий быстро обшарил меня руками и, заглянув мне в глаза, спросил: "Кто таков?" "Свой". Что значит "свой"? Ну что я должен был им ответить? Не мог же я начать рассказывать свою биографию. И тут со мной произошло непонятное. Я заплакал. Подошёл другой солдат. Они стояли и молча смотрели, как я плачу, до крови кусая себе губы. Что же с ним делать? растерянно спросил окающий у товарища. Тот помолчал и сказал: "Может, подойдёт Лёшка Маслиников. А если не подойдёт, мы же с тобой на боевом задании". Ну Лёшка Маслиников подошёл. Это оказался толстенький и румяный, как колобок солдат. К спине его была прикреплена рация. Лёшка, живей вызывай хозяйство, приказал окающий. Скажи, задержали неизвестного с оружием, говорит, что свой, но не поясняет. Спроси, что с ним делать. Резеда, резеда, я перелесок, весело затараторил Колобок в микрофон и потом с раскатом на букве Р произнёс: "Приём". Прижав наушник рукой, он слушал ответ, выпучив весёлые серые глаза. Потом опять заговорил в микрофон, передал то, что сказал ему окающий, и снова приём. Выслушав ответ, он снял наушники и сказал: "Приказано Полякову доставить его в штаб". Приказ касался окающего солдата. "Пошли", сказал он мне с недовольным лицом и рукой показал, чтобы я шёл вперёд. Молча мы шли по лесу километра 2. За это время он только спросил, откуда я взялся. Я ответил, что иду к своим через фронт и тыла. Ясно, сказал он, и на том разговор кончился. Вскоре мы вышли на поляну, где стоял добротный кирпичный дом, к окнам которого тянулись телефонные провода. Возле дома автомашина, наша родная, видавшая виды эмка. У машины мирно беседовала группа солдат. Доставивший меня сказал что-то стоявшему у дверей часовому, и тот скрылся за дверью. Через минуту он вернулся и крикнул: "Веди его сюда". Меня ввели в просторную горницу, в которой находились два офицера. Я смотрел на них как заворожённый, еле подавляя снова подступавшие слёзы. Мой конвойник кратко доложил, где меня взяли. Ему приказали вернуться в лес к товарищам. Он лихо стукнул каблуками, разком повернулся и ушёл. Расскажите, кто вы и что вы делали в этом районе? устало спросил сидевший за столом офицер с нагло побритой головой. Я начал рассказывать, и начал, как говорится, от самой печки, с того, как я в первый день войны остался в Каунасе. Офицеры слушали меня терпеливо, не перебивая, изредка переглядывались. Когда я стал рассказывать, как первый раз попал к партизанам и что там со мной произошло, офицеры перебросились тихими фразами, и один из них вышел. "Погодите", прервал мой рассказ другой. Я замолчал. Мы вас сейчас доставим к одному майору. Вы всё это должны рассказать ему. В сопровождении уже другого конвоира меня повезли на Мке. Дорога была недолгой, минут через 10 мы въехали в большой, сильно разбитый курортный посёлок и остановились возле здания с вывеской "Аптека". Здесь помещался, видимо, уже какой-то большой штаб. Меня тотчас ввели в комнату, где за столом сидел спиной к окну и оттого плохо видимый мне широкоплечий офицер. Владимир? Не может быть. Услышал я и чуть не упал. У меня перед глазами всё кругом пошло. Это был Иван Иванович, тот самый Иван Иванович, вместе с которым мы шли тогда от партизан в Вильнюс и который попал в гестапо. Я уже не могу припомнить в точности, что мы говорили в эти первые минуты нашей встречи. Я снова плакал, как последняя гимназистка, а Иван Иванович отпаивал меня водой и смеясь приговаривал: "Ну и что так же? Чего рвёшь?" Поздореветь. Всё уже в порядке. Немного успокоившись, я начал рассказывать ему о своих приключениях. Иногда он задавал вопросы, и я отвечал ему ничего не тая. О себе Иван Иванович рассказал более чем кратко. Почти 2 недели он был в руках ГИСТАПа, а потом с помощью подпольщиков ему удалось бежать. Мне показалось, что подробного он об этом говорить не хочет, и я не стал ничего выспрашивать. Потом снова речь пошла обо мне. Иван Иванович сказал, что поможет мне уехать в Москву. Но я даже обиделся. Не для того я, рискуя жизнью, рвался к своим, чтобы затем удрать подальше от войны. Тогда Иван Иванович сказал, что раз у меня нет офицерского звания, мне придётся воевать рядовым солдатом. Но я ни о чём другом и не мечтал. К следующему утру я был уже солдатом по всей форме. Меня включили в подразделение разведчиков дивизии. Тут же снова началось наше наступление. И первый его рывок был таким стремительным, что я даже не заметил, как мы проскочили местечко, где я оставил свой свёрток. А теперь я о нём и не думаю. К чему он мне? Не собираюсь же я хвастаться своими приключениями, когда вокруг меня кого не возьми, настоящие герои и труженики войны. Вообще, когда я попал в среду военных разведчиков и получше узнал их, всё совершенное мной сильно померкло в моих глазах. Какие это, ребята? Вот Лёша Масленников, тот самый колобок с рацией, У него два ордена Красной звезды. Однажды он почти сутки пробыл в осенней холодной воде, ведя наблюдение за вражеским аэродромом, расположенным на берегу озера. В другой раз он со своей рацией сидел на чердаке ветряной мельницы и корректировал огонь нашей артиллерии. Мельница загорелась. Он продолжал работать до последнего. У него сейчас руки все в следах ожогов. Это от того, говорит он, что через огонь пришлось пробиваться с чёртовой рацией в руках. Без неё я бы проскочил как миленький. А Федя Сапетов. Я мылся с ним в бане. Гляжу, у него всё тело в рубцах. Оказывается, в начале войны он служил возле границы и уже на третий день раненый попал в плен. Сидел в концлагерях, бежал и воевал вместе с польскими партизанами. Попал в руки гестапо и перенёс там тяжкие пытки, снова бежал. Добрался до Белоруссии, пробился к своим и вот, воюет как ни в чём не бывало. Он рассказал мне о себе так же кратко, как я тут написал, и прибавил: Да ничего интересного не было, на войне как на войне. И весь разговор о Серёже Пронин, Донбасский шахтёр, наш неутомимый шутник и весельчак, автор всех прозвищ. Он награждён орденом Красного Знамени. Однажды он пошёл в свободный ночной поиск за языком. На дороге напоролся на легковую автомашину. Она стояла и испортилась. А возле неё на диком морозе хлопотали три гитлеровца. Один, видно важная птица, на тех двоих прикрикивал, чтобы торопились с ремонтом. Тогда Серёжа тех твоих ликвидировал, а важного взял живьём. Это оказался штабной полковник, но сам Серёжа в перестрелке был ранен в ногу. Это не помешало ему, как он говорит, стреножить полковника и потом тащить его почти 5 км. Действительно, кого из моих новых товарищей не возьми, настоящие герои. Что я в сравнении с ними? Я в тылу имел целые месяцы каникул, а ведь они все шли на смерть каждый час, каждый день, и это длилось месяцы и годы. В свою среду они приняли меня за просто и душевно. Я заметил, что у них вызывает большое уважение, что я знаю языки, что я инженер и собирался стать учёным. Наверное, командир нашего подразделения лейтенант Крупин что-то сказал им обо мне, так как Серёжа Пронин тут же приклеил мне добродушное прозвище: "Диверсант-аспирант". А какие все неверные славные товарищи в бою, я уже имел возможность убедиться в этом не один раз. Под Кёнигсбергом мне спаз жизнь лейтенант Крупин. Он пришёл мне на помощь, когда я оказалось уже ни на что надеяться не мог. Я потом стал его благодарить, а он разозлился: "Тут не свадьба, а война, и нечего этикеты разводить". В том же бою погиб Миша Долгушин. Разведывая вражеские огневые точки, он напоролся на пулемётное гнездо. Задишли его товарищи, и Миша, недолго думая, закрыл собой амбразуру, повторив подвиг Александра Матросова. Говорят, ему тоже посмертно дадут героя. Между прочим, сделал бы я то, что сделал он? Не знаю, не знаю. Тебе расскажу о последнем бое, в котором меня ранило. Берлин горел и рушился от могучих ударов нашей артиллерии и авиации, но враг ещё сопротивлялся, и делал он это с яростью обречённого. Большой урон фашисты наносили нам при помощи фауст-патронов, от которых танки горели, как облитые бензином. Вооружённые фаустпатронами гитлеровцы таились в высоких каменных домах, и нередко получалось так, что они оказывались уже за спиной наших продвинувшихся войск. Наше подразделение получило приказ пробраться вперёд и очищать дома от фаустпатрончиков. Мы быстро к этой работе приладились и самыми разными способами истребляли их, как чумных крыс. Не обходилось без перестрелок и даже рукопашных схваток. Перед самым рассветом мы начали очистку большого дома, который углом выходил на широкую площадь. Расположение дома было очень выгодным для гитлеровцев, и поэтому тут засели матёры и волки. Одного мы с Лёшей Масленниковым прихватили ещё на лестничной клетке. Он оказался майором войск СС. Потом мы разделились по этажам. Мне, Лёше и сержанту Коле Архипову достался третий этаж. Тут раньше располагалась какая-то контора. Большие комнаты, и в каждой только письменные столы да шкафы, набитые папками. Мы осторожно прочёсывали комнату за комнатой. Особенно осмотрительно мы начали действовать, когда подошли к тем комнатам, окна которых выходили на площадь. Уже рассветало, и в коридоре можно было кое-что разглядеть. Подошли к дверям, прислушались. Раздались голоса. Прислушались ещё. Установили, что в комнате не меньше пяти человек. Ну что ж, а настрое подходяще, шипнул Коль, и Архип оперспахнул дверь. Мы ворвались в огромную комнату, и я на хорошем немецком языке скомандовал: "Сопротивление бесполезно, оружие на пол". Нимая картина. А в это время мы уже видим, что гитлеровцев здесь не меньше 20. Возле каждого окна по двое. Тут я замечаю, что один из них осторожно тянет руку к лежащей на столе гранате. Ждать больше нельзя. Мы открываем огонь. Косим гитлеровцев длинными очередями. Через минуту здесь полный порядок, но раздаётся стрельба в коридоре. Это выскочили гитлеровцы из соседних комнат. Коля Архипов быстро закрыл дверь, а мы с Лёшей придвинули к ней два стола. Гитлеровцы из коридора начали стрелять сквозь дверь. Мы легли на пол и схоронились за столами. На выстрелы отвечаем огнём и тоже через дверь. Но тут произошло новое осложнение. Оказалось, что в нашей комнате не все гитлеровцы были убиты. Двое отползли в дальний угол и оттуда, укрываясь за столами, начали стрелять в нас из пистолетов. Пришлось занять, что называется, круговую оборону. Мы с Колей Архиповым держим дверь, Алёша Масленников наблюдает за теми уполшами в угол. Как видно, гитлеровцы, находившиеся в коридоре, уже сообразили, что нас тут немного, и решили вломиться в комнату. В общем, горячее заварилось дело. Дверь фашистам удалось проломить, и они по одному начали просачиваться в комнату. Вдруг в том углу комнаты, куда отползли гитлеровцы, послышался хлопок и шипение. Это один из раненых пошёл на крайнее, выстрелил из фаустпатрона, и сразу комнату затопило оранжевое пламя, дожрвавшееся из коридора гитлеровца торопели. Коля Архипов оценил обстановку и скомандовал: "Пробиваемся". Я взглянул на Лёшу Масленникова, слышит ли он приказ? А он лежит на боку, из-под него вытекает ручеёк крови. Думать некогда. Я вскинул Лёшу на плечо и под прикрытием огня Коли Архипова выбежал в коридор. Потом мы вместе побежали к лестнице. Сзади стрельба. Полис сшибают штукатурку на нас почему-то мелуют, и мы успеваем свернуть на лестницу. Смотрим с верхнего этажа, к нам на помощь спешит группа Серёжи Пронина. "Рота за мной!" орёт он на весь дом. А с ним всего-навсего 3 бойца. Я посадил Лёшу Масленникова на ступенья, а сам обратно в коридор вслед за Прониным и его ребятами. И Коля Архипов тоже. Драка была отчаянная. Раз пять сходились в рукопашной, но бой всё же выиграли мы. Но тут меня ранило. Вот и очутились мы в госпитале вместе с Лёшей Масленниковым. Лежим рядом. Ему сделали какую-то очень сложную операцию, и он ещё слаб, даже говорить ему трудно. Ничего-ничего шепчет он, кривляя лицо в улыбке. Важно, что войне конец и что мы её сделали как надо. Как я счастлив, что он будет жить, и что я сделал для этого всё, что мог. Когда он называет меня крестным, я готов расплакаться. Когда я из письма мама узнала о гибели отца, я не находил себе места. Лёша видел, что у меня какое-то горе и что я сильно переживаю, но ничего не спрашивал. Я сказал ему сам. Он долго молчал, а потом тихо сказал: "Я сам из Смоленска, там у меня все погибли, все до одного, и брат и сестра, и маманя с отцом". Как не говорят, что своё горе горше чужого, я узнав о Лёшиной беде, буквально замер. Да и горе моё тоже далеко не единственное на свете. Оказывается, есть великое солдатское товарищество и в беде. И оно это товарищество помогает тебе стать сильнее и мужественнее. Спасибо, Лёша, за то, что ты был рядом со мной не только в бою, но и в пору моего страшного горя. А Москва какой была, такой и осталась, милая и единственная на всей земле. Но с мамой беда. Она постарела сразу лет на 20 и стала какой-то странной, отрешённой от всего. Вроде живёт и не живёт. Мне нужно сделать всё, чтобы отогреть её душу. Сделаю. И сам отдыхать не буду. Нельзя останавливаться после такого разбега. Иду оформляться на завод. Инженеры очень нужны. Мне там так обрадовались, будто всю войну ждали именно меня. Итак, начинается моя новая жизнь после войны, и эту жизнь надо прожить достойно. По-моему, нет ничего страшней для нас, людей войны, как прийти в эту новую жизнь с заношивым расчётом, что твои военные заслуги будто бы ещё неоплачены народом, и ты имеешь право на какое-то особое положение в жизни. Неправильно это. Каждый наш человек во время войны сделал то, что мог, то, что обязан был сделать. И военная слава у всех у нас общая. Ну а если родина позовёт на свою защиту, мы первыми встанем в строй, и с нами будет весь наш военный опыт, вся наша любовь к советской отчизне и вся наша ненависть к её врагам. Вот с этим ясным сознанием я и буду жить. Каждый день в 7 часов утра из тёмных, как тоннель, каменных ворот старинного московского дома выходит среднего роста, чуть сутулящийся мужчина. Посмотрев на часы, он энергично шагает к станции метро Новокузнецкая. Купив в киоске газету, он спускается на подземный перрон, садится в голубой поезд и мчится к далёкой окраине Москвы. Всю дорогу он читает газету. Услышав рядом молодые голоса, Он из-за газетного листа внимательно посмотрит на весёлых парней и девчат, и на его лице мелькнёт какая-то беспокойная улыбка. Не видит ли он в них себя, того парня, который 20 лет назад вот так же беззаботно жил, не зная ни ведая, что судьба готовила ему тяжкое испытание. На последней станции метро он поднимается на поверхность и пересаживается в троллейбус. Газета небрежно засунута в карман. Лицо серьёзно сосредоточенное, всеми своими мыслями он уже на заводе. Владимир Евгеньевич едет на работу.